В 44 году по Рождеству Христову, когда Ирод Агриппа начал преследовать христиан, обезглавил Иакова, брата Иоаннова, и заключил в темницу Петра, тогда святые апостолы, соизволение Богоматери, признали за лучшее оставить Иерусалим и положили кинуть между собою жребий, кому отправиться в какую сторону для проповеди евангельской. Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы. Санкт-Петербург, 1869 год. При чистой Богоматери досталась земля Иверская, нынешняя Грузия. С радостью приняв этот первый удел, она стала готовиться к отправлению в Иверию, но ангел, явившийся перед ней, возвестил ей, то страна, доставшаяся ей в удел для проповеди, просветится впоследствии времени. Что же касается до нее самой, то она должна остаться теперь в Иерусалиме, ибо ей предназначен труд просвещения другой страны, о которой воля Сына и Бога ее выскажется в свое время. Тем временем Лазарь, чудно воскрешенный Господом, и впоследствии рукоположенный святым апостолом Варнавой во епископа, проживая на острове Кипре, сердечно сокрушался, что лишен счастья лицезреть Матерь Божию. А сам не смел приехать в Иерусалим, так как иудеи искали его убить. Матерь Божия, узнав об этом, написала к нему утешительное послание, прося прислать за нею корабль. Корабль был немедленно снаряжен и отправлен к Пресвятой Деве, которая со святым апостолом Иоанном и другими учениками отплыла к острову Кипру. Плавание началось благополучно, и корабль понесся по пучинам Средиземного моря. Уже немного оставалось пути, как вдруг подул сильный противный ветер, и корабельщики при всех усилиях и искусстве не могли справиться с кораблем. Ветер крепчая, перешел в бурю, и корабль, не слушаясь более земного кормчего, отдался указанию перста Божия и понесся в другую сторону. Увлеченный в Эгейское море, он промчался между островами Архипелага и пристал у берегов Афонской горы, принадлежавшей Македонии и переполненной идольскими капищами. Пресвятая Дева, видя, что в этом неожиданном случае проявляется воля Божья, и предреченной ей ангелом жребий на земле, вышла на берег неведомой ей страны, возвестила язычникам о тайне воплощения Господа Иисуса Христа, раскрыла силу евангельского учения. Богоматерь сотворила здесь много чудес, которыми укрепила веру новопросвещенных. Оставила на афоне одного из сопутствующих ей мужей апостольских и затем отплыла к острову Кипру. Святая гора Афон есть второй жребий Богоматери на Земле. В XI веке 1013-1028 годах в Афонском монастыре находился монах Антоний, уроженец местечка Любич Черниговской губернии сын богатых родителей, Потерик Печерский. Матерь Божия открыла игумену монастыря, что новопостриженному Антонию следует идти в свою землю, в Россию, и послушный Антоний, дойдя до Киева, посетил все монастыри, но ни один из них не понравился ему. Он поселился в пещере выкопанный в крутом берегу Днепра, и вскоре собрались около него чернорисцы. В то время в Царьград ушли четыре мастера-каменщика, которые большей частью занимались постройкой церквей. Однажды рано утром к каждому из них пришли какие-то посланцы и сказали, что их зовет царица во Влахернский храм. Придя, Они действительно нашли в храме царицу, которая и объявила им, что хочет себе построить церковь на Руси в Киеве. При этом она отдала мастерам святые мощи, приказывая, чтобы они положили их в основание церкви, и сказала, что церковь должна быть в мое имя Богородицына. Царица подала мастерам небольшой образ успения Божией Матери, тот самый, который и теперь висит над царскими вратами Великой Лаврской Церкви. Так основался Киево-Печерский монастырь, будучи третьим жребием Божией Матери на земле. В половине семнадцатого столетия основан в Киеве-на-Подоле женский флоровский монастырь при церкви Святого Флора и Лавра. К нему присоединен, согласно указу государя Петра I, в 1712 году другой монастырь, первоначально основанный в 1566 году монахом Киево-Печерской Лавры иоанном богущим Гулькевичем, против святых врат Лавры на том самом месте, где ныне возвышается арсенал. Церковь Флоры и Лавра была теплая, А Холодный собор Вознесения Господня освещен был в 1732 году Киевским митрополитом Рафаилом заборовским Ныне этот монастырь именуется Киево-Флоровским Вознесенским первого класса женским монастырем. Приблизительно около 1760 года прибыла в Киево-Флоровский монастырь. Некая богатая помещица Ярославской, Владимирской и Рязанской, Переяславской губернии вдова полковника Агафья Семеновна Мельгунова, урожденная дворянка Нижегородской губернии Белокопытова. Она владела стами душами крестьян, имела капитал и громадные поместья. Сведения о ее жизни были переданы отцом Василием Дертьевым. Дивеевским священником, у которого Мельгунова впоследствии жила, а также сестрами-подвижницами ее общины, и протеиереем, отцом Василием Садовским, заместившим в Дивееве отца Дертьева, который оставил после себя записки. Мельгунова лишилась мужа еще в молодых годах и прибыла в Киев со своей трехлетней дочерью. Здесь она решилась посвятить свою остальную жизнь Богу и приняла монашество во Флоровском монастыре под именем Александры. Несомненно, мать Александра думала в этом монастыре почить и от земных трудов, но Господу было угодно возложить на нее обязанности первоосновательницы нового монастыря. Подвижническая жизнь ее во Флоровском монастыре – продолжалось не очень долго. «Достоверно одно», — свидетельствуют священники Дертьев и Садовский, а также Мотовилов, — что мать Александра, однажды после долгого полуночного молитвенного бдения, будучи то ли в легкой дремоте, то ли в ясном видении, Бог весть сподобилась видеть Пресвятую Богородицу и слышать от нее следующее. Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься. Я пришла возвестить тебе волю мою. Не здесь хочу я, чтобы ты окончила жизнь свою, но так как я раба моего Антония, вывела из афонского жребия моего святой горы моей, чтобы он здесь, в Киеве, основал новый жребий мой, лавру Киево-Печерскую, Так тебе ныне глаголю, изыди отсюда и иди в землю, которую я покажу тебе. Иди на север России и обходи все великорусские места святых обителей моих. И будет место, где я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и прославлю имя мое там, ибо вместе жительства твоего я такую обитель великую мою. На которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди же, раба моя в путь твой, и благодать Божия, и сила моя, и благодать моя, и милость моя, и щедроты мои, и дарование святых всех жребиев моих выну, да будут с тобою и преста видение. Очнувшись от этого видения, мать Александра, хотя и восхитилась духом, но не сразу решилась предаться вере во все слышанное и ею виденное. Слагая все в своем сердце, она сперва сообщила о видении своему духовному отцу, затем другим великим богодухновенным отцам Киево-Печерской Лавры и старицам одновременно подвязавшимся с ней в Киеве. Мать александр просила их разобрать, рассудить и решить, что за видение удостоилась она, и не есть ли это мечта, игра и прелесть. Но святые старцы и старицы после молитв и долгих размышлений единогласно решили. Первое что мать Александра не может быть в прелести духовной или выражьей. Второе, что дьявол не в состоянии и не в силах явиться в образе Божьей Матери, потому что она язва бесвым как о ней боголепно, от смысла чисто, воспевает святая церковь. Третье, что видение Царицы Небесной было истинное, на самом деле Божие святое дело – как заступницы всех с верой и любовью, к ней прибегающих, и что мать Александра, ввиду того, что удостоилась быть избранницей, первоначальницей и первоосновательницей четвертого жребия Божией Матери во Вселенной, блаженна и приблаженна. Старцы присоветовали матери Александре скрыть свое пострижение и под прежним именем Полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой безбоязненно пуститься в путь, указанный ей Богоматерью, и ждать снова указания Пресвятой и Пречистой Девы, где и когда повелит она то творить с полной верой в истину сказанного и указанного. Сведения о том, где и сколько времени странствовала мать Александра, утратились с годами, и нигде в записках и рассказах не значится. По показаниям старожилов, она в 1760 году шла из города Мурома в Саровскую пустынь. Не доходя 12 верст, мать Александра остановилась на отдых в селе Дивееве, отстоящем от Арзамаса, в 55 верстах от Нижегородского Ордатова, в 24 верстах. Местоположение привлекло ее взоры, так как берег речки, на котором расположилось село, был высок, и с возвышенности открывался вид на окружающую местность. Потому ли, что она устрашилась разгульного заводского народа населения, занимающегося добыванием чугунной и железной руды, или просто как подвижница-монахиня, Мать Александра выбрала себе местом отдыха лужайку у западной стены небольшой деревянной церкви, где и уселась на стопе лежавших бревен. Усталая, она уснула, сидя, и в легкой дремоте снова удостоилась увидеть Божью Матерь и сподобилась, по словам вышепереименованных лиц, слышать от нее следующее. «Вот то самое место» которое я повелела тебе искать на севере России, когда еще в первый раз явилась я тебе в Киеве. И вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе, живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих. И я всегда буду с тобой, и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства я осною здесь такую обитель мою, равный который не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во вселенной. И как звезды небесные, и как песок морской, умножия тут служащих Господу Богу и меня, Преснодеву, Матерь Света и Сына моего Иисуса Христа, величающих и благодать Всесвятого Духа Божия, И обилие всех благ земных и небесных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного. Когда видение окончилось, мать Александра проснулась, оглядела местность, начала молиться горячими слезами и еле пришла в себя. Она дошла до Саровской пустыни в великой радости так как этот монастырь процветал тогда святостью жизни многих великих и явных подвижников, постников, пещерников, старцев и затворников. Они могли ей помочь советами и наставлениями. Общежительная Саровская пустынь произвела сильное впечатление на боголюбивую мать Александру своим местоположением и величественностью. Ничего подобного она не видела во всей России – так как монастырь стоял среди дремучего соснового леса, на горе, омываемой с трех сторон речками Сатисом и Саровкой. Это была настоящая пустынь, уединенная от людских жилищ, стоящая как величественный памятник Господу и Его Пречистой Матери среди необитаемой страны, успокаивающей каждого входящего своей тишиной, мощной природой, и песнопениями славящих бога птичек и пташек. Строгое благочине, продолжительная церковная служба, простота, убогость и суровость монашествующих, старинное столповое пение по чину Афонской горы, скудость пищи и вся обстановка восхитили душу матери Александра. Подвижники-старцы – служили духовным украшением и подавали пример твердого упования на помощь всемогущего Бога. Они пребывали в безмолвии и вместе в непрестанной молитве, беседая всегда мысленно с Богом. При содействии благодати Божией эти подвижники обладали мудрым и тонким познанием сердца человеческого и, как светильники, озаряли чистым светом учение Христова всех приближающихся к ним, указуя всякому истинный путь, ведущий ко спасению. Основание Саровской пустыни положено согласно показанию основателя ее иеросхемонаха Иоанна в 1705 году. Задолго до этого были чудесные явления, свидетельствующие иногда с неба свет, нередко был слышен колокольный звон, хотя вся окрестность была покрыта густым непроходимым лесом, и нигде вблизи не было деревень. История повествует, что в древние времена окрестности Саровской пустыни были населены народом финского племени Мордвою, имевшим собственных князей. Они вели жизнь полукочевую, занимаясь немного земледелием, и преимущественно звероловством. Известно, что край этот покорен татарами в 1298 году под предводительством ширинского князя Бахмета, и на месте Саровской пустыни был построен город Сараклыч. По сохранившимся остаткам валов и преданию город этот разделялся на четыре части. Судя по обширности города, жителей в нем, верно было немалое число. Но нельзя сказать, чтобы жизнь их текла мирно и безмятежно. В земле монахи часто находились стрелы, сабли, копья и другие орудия, а также много человеческих костей. Все это служит доказательством, что Сараклыч был в осаде и битвы кипели во рвах. Князь Бехан, по преданию, был последним владельцем Сороклыча в 1389 году при великом князе Дмитрии Иоанновиче и сыне его Василии. Он принужден был со всем родом своим и племенем уйти за реку Макшу. Весьма долго не было на месте города человеческих поселений, так что все поросло дремучим лесом, и даже забылось, кто обитал некогда здесь. Первым жителем запустелого старого городища был инок Феодосий, уроженец села Помры Нижегородской губернии, пришедший сюда около 1664 года, а до того времени живший в монастыре в городе Пензи. Поставив пустынную келью на валу, Монах Феодосии подвязался в ней лет пять или больше, не один, но приходившими к нему монахами, а потом возвратился в монастырь в город Пензу. Незадолго до отхода из пустыни старца Феодосия к нему пришел из Красной Слободы и Спасского монастыря монах Герасим, который прожил здесь один более десяти лет. Но по отшествии старца Герасима место это опять опустело до того времени, когда Господь благоволил привести уже основателя и первоначальника Саровской обители Иоанна Федорова, названного при пострижении в монахе Исаакием, и в схиме переименованного Иоанном. Он родился в 1670 году у церковного дьячка в селе Красном Арзамасского уезда его родители были благочестивы и добродетельны. Отец окончил жизнь в Арзамасском Введенском монастыре с химонахом Феофаном. От чтения житий преподобных отцов, просиявших в монашестве, в душе юного Иоанна рано возгорелось желание последовать их примеру. В этом намерении он был укреплен особым откровением свыше. Однажды, Он увидел во сне икону Богородицы, стоявшую в воздухе, которая как бы не сходила на храм, ликом обращенное к нему и призывала его к себе. Это видение было принято им как зов Господа и пречистой его матери к подвигу в образе иноческом. Но молодой человек вскоре забылся: Христос избравший его не попустил совершенно увлечься суетой мира и вновь призвал Иоанн. Время тебе о душе, — услышал он голос, говорящий ему. — Время тебе обращения и исполнения твоего обещания. Господь во всем благом будет тебе помощник. Страх и трепет объяли сердце его. И с того времени он начал стараться исполнить обещание. Он находился в недоумении, куда ему обратиться, но после долгой молитвы направился в Введенский монастырь в Разамасе, где 6 февраля 1689 года, на 19-м году от рождения, принял на себя ангельский образ через пострижение от руки строителя того монастыря иеромонаха Тихона. Пробыв несколько времени в Введенском монастыре на послушании и тяготясь людской молвой, суетой, а также частыми посещениями родных и знакомых, юный инок Исаакий начал стремиться к достижению безмолвия в уединении. Узнав от монаха Филарета Сыноксарского, что в дремучих темниковских лесах между Сатисом и Саровом, есть очень удобное для уединения место, Сайки пожелал непременно побывать на нем. Придя туда с товарищем, он увидел, что местность весьма удобна к безмолвию. Непроходимая глушь, суровая дикость, совершенное безлюдие, величественная тишина этой таинственной горы как нельзя более согласовались с восторженным настроением души юного инока. Помолившись и поставив на горе крест, они возвратились в монастырь с твердым намерением переселиться на старое городище для пустынного жительства. Таким образом, Исаакий в 1691 году оставил Веденский монастырь и вместе с Филаретом Санаксарским переселился в Саровскую пусты, чтобы в тишине и безмолвии работать единому Богу. Они наскоро общими трудами поставили себе шалаш, кущу и принялись готовить лес на постройку келии, терпя скудость во всем. Эти скорби скоро оказались не по силам Филарету, и через месяц он собрался снова вернуться в Санаксарский монастырь. Глубоко опечаленный Исаакий не решился остаться один и вместе с Филаретом ушел в Санаксарскую обитель. Там Исаакий с ревностью предался подвигам, умершвляя плоть постом, пдением и трудами. Богоугодная жизнь юного подвижника приобрела ему любовь братьев, и они упросили его принять священный сан. В 1692 году, 2 февраля, при патриархе Адриане, исаки был рукоположен в Москве в иеромонаха в Санаксарский монастырь, митрополитом Сарским и Подонским Евфимием. По возвращении в Санаксары опять возбудилось в нем прежнее желание удалиться в Саровскую пустынь. Весной 1692 года он прибыл на старое городище с мирянином Андреем, жившим в Спасском монастыре Арзамасского уезда. Поселившись в прежнем шалаше, они с усердием начали рубить лес, и строить келью. Так прожили они вместе несколько времени, а за жизненными припасами ходил в селение Андрей. В одно из таких путешествий случилось с Андреем, вероятно, какое-либо несчастье, и он не возвратился к Исааке. Таким образом, последний остался в пустыне один и начал копать в горе пещеру, дабы ободрить и утешить Исааке. Господь направил к нему в сожительство друга его, монаха Палладия. Вдвоем стало легче бороться с трудностями и лишениями пустыни. Затем прибыл сюда же монах Герасим из Спасского монастыря. Завидуя мирной жизни пустынников, исконный враг человеков восхотел искушениями разогнать их. Орудием своим он избрал строптивого сожителя Герасима который поджег келью Исаакия и Паладия во время их отлучки в село Кременки. Случилось это в зимнее время, и строить новую келью не было возможности. Тогда Исааки с Паладьем отправились во Флорищеву пустынь, где им пришлось не по душе. Пробыв только четыре дня, они, влекомые к уединению в безмолвии своей пустыни, Возвратились в нее, ископали себе малую пещерку в горе и поселились в ней. С наступлением весны начали строить келью, но Палладий, мучимый унынием, не мог перенести скорби и ушел из пустыни, оставив Исаакия одного достраивать келью. Герасим жил отдельно в своей келье, обуреваемой различными страстями. Приходили и другие монахи для житья в пустыне, но все ненадолго. исааки страдал душевно от борьбы с врагом и телесно, так как тело его покрылось как бы одним с трупом. Он молился и плакал до тех пор, пока силы совершенно изнемогали. Время шло своим обычным чередом. Борьба со страстями и искушениями, изнеможение и укрепление в силах Исхождение из пустыни в ближайшие монастыри для благодатного укрепления святыми тайнами и беседами с опытными старцами, возвращение в пустынь с новым запасом духовных сил чередовались в своей постепенности. Так в одну из отлучек Исакия в Сыноксарский монастырь пришел в пустынь Иеродьякон Тималай из дальних монастырей Соловецких и, сделав большой сосновый крест, на котором написал время сооружения онова и свое имя, поставил на горе Саровской. Потом построил часовню на той же горе, в среднем городе, и пошел в Сыноксарский монастырь, где встретился с Исаакием, рассказал ему о бытности своей в его пустынной келье, и что водрузил крест и поставил часовню. При этом высказал и намерение свое позаботиться о построении церкви на том месте и обители. Исаакий считал это невозможным. Через год, в январе 1695 года, Тималай прислал исакию образ святого Иоанна Предтечи, написанный на жести и велел сказать, что скоро и сам будет туда, хотя не приехал. Раскол в Нижегородской области, в пределах которой подвязался Исааки, появился с самого начала его возникновения и распространился очень быстро. Обширные леса особенно благоприятствовали гонимым раскольникам укрываться от преследований. И вот на реках Кирженце и Белбоже стали быстро возникать раскольничьи поселения и скиты, Между этими скитами был в особенном уважении скит под начальством Ионы. У него было два именитых ученика – монах Филарет и Белец Иоанн Димитриев. Исаакий, путешествовавший иногда в ближайшие монастыри, встречался с раскольниками и беседовал с ними. Заблуждения раскольников возбуждали в нем скорбь и сожаление. Долго и крепко боролся с желанием идти с проповедью к заблудшим. В 1700 году во многих местах России, особенно на севере, был голод, и жители городов с семействами переселялись для прокормления в более южные города. По этой же причине раскольник Иван Карелин, Оставив свое житье за Волгой, бродил по городам и селам, прося милостыню. Случилось ему идти в город Темников. По пути, при большой дороге на реке Сатисе, в двух верстах от Кели Исаакия, стояла мельница. Иван Карелин зашел в ту мельницу переночевать, да по просьбе хозяина остался в ней на долгое время. Раз Исааки пришел в построенную им близ мельницы часовню, чтобы поставить на ней крест, и зашел на мельницу, где и встретил Ивана Карелина. Познакомились и разговорились. После неоднократных посещений и бесед Исааки обратил этого злейшего раскольника на истинный путь и постриг монашество, дав имя Иринея. Глубоко скорбел Ириней, о прочих раскольниках, погибающих дьявольским прельщением, и умолял Исаакия поехать с ним за Волгу, но Исаакий решительно отказался, предоставляя дело обращения этих раскольников воле Божией. Тогда Ириней обратил свою деятельность на ближайших окрестных раскольников. В конце 1700 года Исаакию пришлось покинуть пустынь по усиленным просьбам вкладчиков и братьев Веденского монастыря, которые его выбрали настоятелем, и получили на то благословение патриарха Адриана. На Макаревской ярмарке он еще более столкнулся с раскольниками, с самим Ионой, и обещал приехать в его скит, но, конечно, не поехал, а ждал Божьей воли. Тогда раскольники явились в Саровскую пустой вызвали к себе Исаакия из Арзамаса, и он на них повлиял так же, как и на Карелина. Летом 1705 года монах Филарет, ученик Ионы, перешел в православную веру и выстроил в своем скиту за Волгой церковь. Теперь Исаакий не стал отказываться от поездки за Волгу и лично убедился, что Господь благословил начатое им святое дело. Всех новообращенных Исаакий причастил святых тайн в Спасском монастыре. Впоследствии на месте скита Филаретова учрежден монастырь, в котором Филарет сделан настоятелем. С удалением Исаакия в Веденский монастырь в Саровской пустыне остался один Ириней, но вскоре начали мало-помалу собираться сюда, любители безмолвия и пустынного уединения. Первое пустынное братство было связано взаимной любовью и единодушием, но такова уже участь добродетелей в мире. Скорбь неотлучно следует за ней. Вскоре малому всему избранному стаду Христову суждено было испытать тягчайшие скорби. Ириней скончался в 1703 году а иеромонах Авраами, из вдовых священников, сделавшись настоятелем, стал писать в Москву ложные доносы на Исааке, которые будто бы сносится со своими единомышленниками за волжскими раскольниками. Исаакий был вызван в Москву, где и пробыл долгое время, пока дело не окончилось примирением. Это навело страх на пустынных иноков. Претерпеваемые муки ускорили его намерение опять вернуться в пустыню. Поставив вместо себя в Веденском монастыре любимого ученика своего и иеромонаха Саровского, Афиногена, Исакий немедля ушел в пустынь. В Саровской пустыне Исаакий всецело предался построению церквей, что было весьма трудно так как прежде всего следовало отыскать помещика, который бы закрепостил за собой землю, затем, чтобы он передал ее законным порядком обители и, наконец, чтобы дали разрешение построить церковь в пустыне. После долгих скитаний по городам и начальникам Исааки встретил князя Кугушева, который взялся хлопотать о земле и, несмотря на бесчисленные препятствия, случайности, Недомолвки, искушения и недоразумения Дело приняло успешный оборот 28 апреля 1706 года Пустынно жители положили основание будущему храму И своими руками срубили один венец стен К 16 мая уже была кончена кровля Оставалось отделать главы и внутренность храма В этот день Положено было, по совершении молебного пения, поставить на храме крест. И вот, когда водружен был наверху святой крест Господу Богу, благоугодно было чудесным знамением вновь проявить благоволение свое как к избранному месту, так и к воздвигаемому храму. В ночь на семнадцатое число вдруг раздался колокольный звон – которые слышали все случившиеся тогда в пустыне и хорошо знавшие, что при храме и вообще в пустыне не было ни одного колокола. В полдень 17 числа вдруг всех осветил необыкновенный свет, и вместе с ним опять раздался сильный колокольный звон. 16 июня 1706 года Совершено торжественное освещение храма Пречистой Богородицы, живоносного ее источника, архимандритом Павлом. По мановению Божию в пустынь собрались тысячи людей всякого звания, чина и возраста. Безмолвствующая столько лет Саровская гора пробудилась от необычайного народного движения. Усердствующими была привезена вся нужная для храма утварь, одеяние, святые иконы и прочие. Жители села Кременюк пришли торжественным крестным ходом и принесли из своей церкви иконы, два колокола, книги, аналой и прочую церковную утварь. Чудесное возникновение церкви в Дебрях Саровских и основание здесь обители иноков. Народная молва быстро разнесла повсюду и привлекла сюда немало желателей пустынного безмолвия, искавших у Исаакия руководство в духовной жизни. Исаакий составил устав, который предложил обсудить братьи, и затем все подписали на приговоре обязательство держать и хранить его безотложно. Этот устав доказывает обширные знания Исаакия в божественных и отеческих писаниях, глубокую опытность выноческой жизни, тонкое постижение сердца человеческого и верное понимание духовных потребностей. Саровская пустынь была основана лишь в виде особого деления или скита Введенского монастыря по прошению вкладчиков и братьев того монастыря, Исааки, как настоятель названного монастыря, естественно, являлся начальником Исаровской пустыни. Но развитие юной обители пошло столь быстрыми шагами вперед, и общество братьев в ней настолько умножилось, что она во многом стала превосходить Введенский монастырь и требовала для своего процветания отделения от него и самостоятельного существования. Это обстоятельство – много связывало и ограничивало свободу действий Исаакии. Братья Пустыни возбудил вопрос об отделении обители от Веденского монастыря и 5 февраля 1709 года особой грамоты Патриаршего приказа Исаакий утвержден в должности настоятеля Саровской пустыни. Главная забота строителя состояла в том, чтобы украсить новую обитель храмами божиими. Наверху горы с первых же лет красовались три храма. Некоторые из братьев, ревнуя о больших подвигах к своему спасению, с благословения Исаакия удалялись на время Великого Поста в пещеры, которые общими трудами братьев были значительно углублены в гору и распространены. Там было устроено несколько малых келей для искавших безмолвия и высечена одна большая пещера, в которой желательно было отшельникам устроить церковь. Дозволение это было дано по особому ходатайству царевен Марии и Феодосии Алексеевн, благодетельствовавших Сарову. 30 мая 1711 года Церковь была освящена во имя Антония и Феодосия и всех киево-печерских чудотворцев. До сего времени Господь испытывал Исаакия, так сказать, лично в нем самом. Теперь же испытания начались в обители, основанные его трудами. В 1712 году вспыхнул лесной пожар, который подошел к обители и всю ее спалил. Уцелела лишь одна церковь, живоносного источника, хотя потерпело значительные повреждения. Немедленно после пожара Исаакий приступил к возобновлению монастыря, и из пепла воздвиглись снова здания еще в большем блеске и красоте. Народная молва распространяла слухи, что монахи нашли большой клад и на эти деньги строят монастырь и покупают земли. В сентябре 1712 года, когда в обители успокоились все иноки и богомольцы, пришедшие на праздник воздвижения креста Господня, в темную и глухую ночь несколько человек перелезли через монастырскую ограду и бросились к храму ломать двери. Стук разбудил всех, и грабителей прогнали. 30 ноября, в ночь, когда монашествующие готовились идти к утренне, в монастыре раздался крик и сверкнуло пламя. Выбежав, монахи очутились окруженными вооруженными людьми, которые иных привязали, иных заперли в кельи. Разведя среди монастыря костер, разбойники приступили к пытке монахов, дабы узнать, где у них скрыто богатство. Не узнав ничего... Разбойники обратились к грабежу храмов и монастыря. Все увезли, что могли. По милости Божией, убитых до смерти не было, но изувеченных много. Особенно пострадал иеромонах Дорофей за отсутствием исааки управлявший обителью. Второе подобное испытание ниспослано Господом в апреле 1731 года, также в отсутствие настоятеля. Опять напали разбойники во время утренней, побили молящихся в церкви иноков, одного убили, некоторых изувечили, и, разогнав монахов, грабители унесли и попортили много вещей. Но эти испытания были лишь только началом, Покончив, насколько возможно было, успокоение и устроение обители после разгрома разбойниками, Исаакий опять отправился в Москву. По прибытии туда вскоре постигла его тяжкая болезнь, угрожавшая смертью. Дабы лучше приготовиться к часу смертному, исаки пожелал пострижения в схиму и обратился с просьбой об этом к бывшему тогда в Москве знакомому ему строителю Красногривской пустыни иеромонаху Макарию. Последний согласился исполнить желание Исаакия только с тем условием, если он примет на себя точное и непременное исполнение особых заповедей, которые даст ему Макарий. Не надеясь выздороветь, Исаки согласился исполнить все заповеди, какие ему угодно будет дать. Тогда Макарий связал Исаакия такой заповедью. По принятии схимы, строителям и ни в каком начальстве у братья не быть, и не священно действовать, и из монастыря не выходить, и братью в церкви отписания не учить. И в пении церковном, и за трапезою, с братьей простою стоять и сидеть в последних. Исаки принял эту заповедь, а Макарий облег его в схему, переименовав прежним именем Иоанном. Между тем болезнь стала мало-помалу ослабевать, и схемонах в состоянии был возвратиться в свою обитель Саровскую, и здесь совершенно выздоровел. За время болезни Иоанна в пустыне многое оказалось запущенным, и среди братьев стали обнаруживаться беспорядки и неурядицы. Но связанный обетами, данными при схиме Иоанн не мог ни во что вмешаться, а братья по-прежнему обращались к нему во всех своих нуждах. Иоанн обращался за советами к тому же Макарию, но последний, по простоте своей, только наистражайший подтверждал свои заповеди. Тогда братья пустыни решилось подать челобитную государю, прося указа и архиерейского благословения, чтобы по-прежнему отцу Иоанну быть настоятелем и духовником. Просьба братьей была уважена. Отцу Иоанну прислали государев указ. В указе прописаны канонические правила, и примеры из истории церкви, из которых видно, что монастырями управляли и схимонахи, как преподобный Пафнутий Боровский и другие. Теперь отец Иоанн занялся внешним устройством пустыни. Окрестные жители помогали Иоанну с большим усердием. Саровская пустынь при своем основании имела лишь около Тридцати десятин, и, очевидно, такое скудное имущество не могло поддерживать существование монастыря. Но Бог, благоволивший воздвигнуть в пустыне святую обитель, Сам своими дивными и непостижимыми судьбами обеспечил навсегда ее существование. Посетители делали вклады, и отец Иоанн в течение 17 лет по 1729 год приобрел земли по 63 купчим от 96 владельцев, из которых было 7 русских, 16 новокрещенных и 73 мурзы и татар темниковских и кадомских. Отец Иоанн вытерпел также немало спорных процессов с наследниками земель. Каких трудов, хлопот, беспокойства и неприятностей стоило строителю приобретение этих имений трудно и представить в уме, не только выразить словами. Процесс с Палачениновыми дошел до Сената, потребовал присутствия отца Иоанна в Петербурге и грозил уничтожением обители, которую могли приказать срыть. В 1730 году высочайшая воля решила многолетний спор и навсегда утвердила, и обеспечила существование Саровской пустыни. Так трудно устраиваются истинные обители Божии на земле, где властвуют и начальствуют над людьми, забывающими Господа, враг человечества. По промыслу Божию угодно было подвергнуть веру старца отца Иоанна тяжелому испытанию. В 1733 году по ложному доносу на Саровскую пустынь Пало подозрение в сношении ее иноков с неким Радышевским. 14 апреля 1734 года отец Иоанн был арестован по распоряжению страшной в то время тайной канцелярии, отправлен в Петербург и там заключен в крепость. Когда прибыли посланные арестовать его чиновник тайной канцелярии и солдаты, отца Иоанна не было в обители так как он отлучился по монастырским надобностям в город Темников. Возвращаясь оттуда, отец Иоанн встретил на дороге эту военную команду. Его привели в Саров, но не впустили в обитель и не дозволили иметь сообщения с братьей. Настоятель, отец Дорофей и братья вышли за ворота монастырские, куда вывели отца Иоанна, окруженного стражей, и чудный старец, Простился со всеми, сотворив три земных поклона без слов. Рыдание братьев надрывали сердца, ибо все предчувствовали, что не придется им более свидеться в здешней жизни. Смиренного жителя и первоначальника Саровской пустыни, и ревностного обличителя раскола, еросхимонаха Иоанна обвинили в государственном преступлении и в сообщничестве с немирными раскольниками. Даже знаменитый Ушаков с тайной канцелярии не решили сделать ему об этом вопросов, настолько повлияли на них кроткие ответы и смиренный вид старца. Следствие по делу Радышевского все более и более распространялось и захватывало множество лиц духовных и светских, а престарелый отец Иоанн, должен был томиться в узах и заключении. Почти четыре года продолжались его страдания. Перед кончиной Господь сподобил его принять напутствие святыми тайнами. Он умолил духовника доставить в Саровскую пустынь строителю отцу Дрофею письмо, как бы свое последнее завещание братья о неопустительном исполнении правил устава общежития, о мире и любви между собой, и безропотном несении послушания. Отец Иоанн почил, о Господе 4 июля 1737 года на 67 году от рождения. Его погребли при церкви Преображения Господня, что в Колтовской, поблизости этой церкви, к тайной канцелярии. Глава 2 Еще в 1731 году иеросхемонах Иоанн выбрал себе преемника, ближайшего ученика своего Дорофея, в миру Димитрия, которого жестоко избили разбойники при нападении на Саровскую пустынь. Он был родом из Кадомского уезда и также духовного звания. По имеющимся документам значится, что он пришел в пустынь в 1705 году, и пострижен в монашество через три года. Отец Дорофей был в послушании у первоначальника и пережил с ним все скорби и труды. Подражая примеру учителя, он служил для всех образом смирения и ходил с братьями на покосы и рыбные ловли. Вся жизнь его была полна трогательных примеров терпения, милосердия, благочестия, ревности к славе Божией и пламенной любви к Богу. Как свидетельствовали современники его, отец Дорофей учил всех своим благоразумием, твердостью характера, бескорыстием и утверждал между ними порядок общежития примерной жизнью, трудолюбием, послушанием и братолюбием. Слух о его святой жизни все более и более собирал к нему искавших безмолвного жития. Наставления этого опытного старца были необыкновенно мудры и полезны. При нем окончательно утвердился устав о панагии, принятый первоначальником Иоанном согласно с чиноположением древних обителей. Поэтому монахи ходят по отпусти божественной литургии в трапезу, неся впереди настоятеля причистую просфору, находящуюся во время службы на горнем месте, За престолом. За Просфорой и Настоятелем братья идут чинно, подво, все в мантиях, и поют 144-й псалом «Вознесу тебя, Боже мой». Окончив псалом, читают трапезные молитвы, и Настоятель глаголит «Христе Боже, благослови, яко свят еси всегда ныне и присно и во веки веков». Потом Настоятель отделяет две части от Просфоры полагая их на блюдо и одну, отделенную во имя Христова, разрезает на мелкие частицы, которые и обносят сидящие уже за столом всей братьей для вкушения. Другая, отделенная в честь Божией Матери, полагается на панагиаре, на приготовленном для сего месте и по окончании трапезы совершают возвышение по и по чину, установленному в следованной псалтире. Монастырский порядок был всегда весьма строг в Саровской пустыне. Кроме занятых послушанием, все приходят к вечерней молитве, которая каждодневно совершается тихо, благоговейно, в точности по чину первоначальника Иоанна и по церковному уставу. Во все дни вечерне правятся с каноном Божией Матери и Зактоиха. Также прочитывается канон и святому. По повечерии, не выходя из церкви, братья слушают вечернее правило с тремя канонами – слачайшему Иисусу, Пресвятой Богородице с Акафистом и Ангелу-Хранителю. После этого все собираются в общую трапезу по звону колокола. Спустя час ударяют в колокол келейному правилу. Это правило в некоторых обителях каждый инок совершает у себя келейно, но в Саровской пустыне, по строгости устава, все братья обязаны исполнять его вместе. Оно состоит из многочисленных земных поклонов, из совершения тайной, безмолвной молитвы, из чтения помянника и молитв на сон грядущий. Для удобства земных поклонов – Монашествующие надевают короткие мантии по пояс. Настоятель отец Дорофей был строителем 15 лет и в 1746 году принял схиму и сдал место иеромонаху Филарету. Переименованный Димитрием, он пожил в покое короткое время и скончался 4 октября 1746 года, 68 лет от роду. При нем была построена каменная соборная церковь Успения Богородицы, начатая в 1736 году при первоначальнике, и каменная больница с церковью преподобных отцов Засимы и Савватия, соловецких чудотворцев. За отцом Дмитрием следовали несколько настоятелей, которые занимали место строителя недолгое время. Так и Романах Филарет, дворянин Смоленской губернии, был строителем два года, устроил пустынь окончанием межевания, отразив неправильные притязания соседских помещиков и оставил настоятельство, желая припроводить остаток дней своих в безмолвии. Но вскоре его заставили перейти в архиерейский дом, согласиться на посвящение в архимандриты и на назначение настоятелем Шартомского Николаевского монастыря, где он и скончался. При Филарете построена в Саровской пустыне каменная местная церковь Пресвятой Богородицы, живоносного ее источника, вместо первой деревянной. Приемник Филарета иеромонах Маркел, желая более уединенного жития, перевелся в 1746 году из Дерновской пустыни и был в 1749 году с общего согласия братьев избран в строители, но в 1751 году снова переведен в настоятели Сололейской пустыни, в которой и покончил жизнь свою в глубокой старости. Пятый строитель, Исаакий, сын священника, с малолетства жил в Саровской пустыне и подвязался вместе с отцом, сделавшимся монахом. Он семь лет до 1758 года управлял обителью и затем был переведен в Козловский Троицкий монастырь, архимандритом. Скончался он в Сканской пустыне. Агафия Семеновна Мельгунова застала в Саровской пустыне уже шестого строителя, иеромонаха Ефрема, который поступил в пустынь при первоначальнике иеросхемонахе Иоанни. Этот великий монах был особенно замечателен своей строгой жизнью, терпением, твердостью в искушениях и незыблемой надеждой на промысел Божий. Отец Ефрем был уроженцем города Тулы, купеческого звания, по имени Евдоким Андреев Короткой. Девятнадцати лет от роду он оставил мирскую жизнь, единственно из любви к Богу, и принял в 1712 году... 30 ноября монашеский образ в одной пустыне московской губернии, которая прежде называлась Марчугу. Потом, по благословению Преосвященного Стефана, митрополита Рязанского, он был посвящен в ееромонаха в Москве в 1716 году, 16 марта, с назначением в Гороховский Знаменский монастырь, что на Красной Гриве. Отца Ефрема перевели в Саровскую пустынь по прошению первоначальника Иоанна в 1727 году. Для первоначальника он был твердой подпорой и помощником в делах внешних и духовных. Отец Иоанн его употреблял на разные посылки по общим нуждам, особенно по церковной службе, так как он имел природный дар искусно петь, читать и служил живым правилом и уставом для братствующих. Его собственной рукой были написаны полууставом нотные ирмологии, обиходы и праздничные стихиры, разные канонники, псалтирь с канонами и келейное правило, которое хранится в обители. Отец Ефрем, как и его учитель, подвергся горькой участи, Положено взведенной на него вине, он был взят в тайную канцелярию вместе с первоначальником, лишен своего сана, и сослан в 1738 году в Ворскую крепость на заточение. В продолжении 16 лет он исполнял Паномарскую должность Ворской крепости без ропота на свою участь, в терпении и благодарной преданности промыслу Вышнего. Добрые люди постарались все-таки его оправдать, и в 1755 году указом Святейшего Синода страдалец Ефрем был освобожден из Орской крепости и возвращен в Саровскую пустынь в прежнем своем сане. В 1758 году отец Ефрем был вновь избран в строители Саровской пустыни. Незлобивый этот старец с самого поступления своего в обитель соблюдал крайнее нестяжание и смиренно мудрее во всем. Он проникал все духовные нужды братья своим опытным взором и строго наблюдал, чтобы чтение и пение в церкви отправлялись благочинно и благоговейно. Без его присутствия никакая церковная служба не начиналась. Тихое и миролюбивое со всеми обращение заставляло всех уважать и любить его. Даже старцы, цветущие сединами и украшенные добродетелями, были к нему привязаны духом любви по Бозе, как к смиренно мудрому наставнику. Многие из братьев считали себя блаженными, что находятся в послушании такого отца, и с неославным усердием следовали его правилам. Как опытный в духовной жизни наставник, старец Ефрем снискал себе глубокое уважение. И в отдаленных от обители краях слух о его святой добродетельной жизни достиг святителя Тихона Задонского, который питал к старцу Ефрему такую искреннюю любовь и такое глубокое уважение, что имел с ним духовную переписку. Действительно, отец Ефрем поставил Саровскую обитель на степень высокого внутреннего и внешнего благоустройства. После видения Божией Матери во время дремоты у западной стены приходского Дивеевского храма «Мать Александра» в великой радости дошла до Саровской пустыни, процветавшей тогда святостью жизни многих великих и явных подвижников. Познакомившись с ними, Она открыла им душу свою и попросила от них, так же, как и от Киево-Печерских старцев, совета и вразумления, как поступить ей в столь удивительных обстоятельствах. Царовские старцы подтвердили ей слова и пояснения рабов Божиих Киево-Печерских иноков и также посоветовали всецело предаться воле Божией и исполнять все ей указанное Царицей Небесной. Насладившись беседой и молитвами в Сарове, мать Александра, послушная воле и указанию Царицы Небесной, собралась переехать на жительство в Дивеево. «Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих», — сказала ей владычица. Но разнопоместное и черезполосное село Дивеево было тогда весьма неудобно для жития монахини, ищущей молитвенного покоя. Постоянный шум от стечения большого числа рабочих на открытых здесь заводах, добывавших железную руду, ссоры, драки, разбои – все это давало всей местности особый характер, неприязненный для всего мирного, святого и божественного. Поэтому саровские старцы посоветовали матери Александре, чтобы исполнить волю Богоматери, поселиться вблизи Дивеева в деревне Осиновки отстоящей всего на две версты от села. К этому представился и случай, так как в деревне Осиновке проживала некая вдова Зевакина, имевшая свой отдельный флигель. Эта деревушка девеевского прихода входила во владение князей Шахаевых. В записках протоиерея отца Василия Садовского говорится, что флигель госпожи Зевакины – находился за Господским садом князей Шахаевых, где теперь скотный двор и поэтому прозывается Мельгуновским флигелем. Агафья Семеновна исполнила советы святых саровских старцев и поселилась в деревне Осиновки у госпожи Зевакиной. Здесь вскоре заболела ее девяти-десятилетняя дочь и скончалась. Мать Александра увидела в смерти своей единственной дочери еще указание Божие и подтверждение всего возвещенного ей Царицей Небесной. Порвалось последнее звено, связывающее ее с миром. Тогда Агафья Семеновна, по благословению саровских старцев, решила действительно отрешиться от всего своего имущества и окончательно распорядиться своими имениями. Для этого она покинула Осиновку, Саров и отправилась в свои поместья. Немало времени потребовалось ей для устройства дел. Отпустив своих крестьян на волю за небольшую плату и тех, которые не желали воли, распродав за сходную и невысокую цену тем добрым помещикам, которых они сами себе выбрали, она совершенно освободилась от всяких земных забот, и значительно увеличила свой и без того большой капитал. Затем она часть капитала положила вкладами в монастыри и церкви для поминовения родителей, дочери и родных, а главное, поспешила на помощь туда, где надо было достроить или возобновить храмы Божии. Мать Александра обеспечила немало сирот, вдов, нищих, и требующих помощи Христа ради. Современники ее указывают 12 церквей, построенных и возобновленных Агафьей Семеновной. Нигде не говорится о том, в котором году вернулась Агафья Семеновна в Саров и Дивеева. но надо предполагать, что несколько лет потребовалось для распродажи имений и крестьян. В записках Мотовилова значится, что она прожила в деревне Осиновки три с половиной года до смерти дочери. Вероятно, возвращение ее произошло около 1764-1766 года. Саровские старцы благословили ей поселиться у приходского Дивеевского священника, отца Василия Дертьева, жившего с одной старухой женой, известного своей духовной жизнью, с которым мать Александра была уже знакома во время своего нахождения в деревне Осиновки. Таким образом, Агафия Семеновна выстроила себе келью на дворе девеевского священника отца Василия дертева и прожила в ней двадцать лет, совершенно забыв свое происхождение и нежное воспитание. По своему смирению она упражнялась в самых трудных и черных работах очищая хлеб отца Василия, ходя за его скотиной, стирая белье и прочее. В 1767 году мать Александра приступила к постройке каменного храма в Дивееве во имя иконы Казанской Божьей Матери взамен старого, деревянного и приходящего в ветхость храма святителя Николая Чудотворца. Этот важный для нее вопрос Во всех отношениях она порешила по благословению нового саровского подвижника отца Пахомия, который отличался необыкновенными духовными дарованиями и особенно пришелся по духу матери и Иеромонах Пахомий, в миру Борис Назаров-Леонидов, был родом из курских купцов и с юных лет посвятил себя на служение Господу. Постриженный в 1762 году в монашество, он был точным исполнителем обетов, кроток, смиренно мудр, молитвенник и постник. Воздержание его простиралось до того, что он никогда не имел в своей келье ни пищи, ни питья, а за общей трапезой вкушал мало. Вся братья его любила и уважала. Мать Александра в постоянной заботе об исполнении ею воли Божией, возвещенной Царицей Небесной, и совершенно свободной от житейских дум и дел, с мудрой осторожностью приступала к созиданию общины, которая впоследствии должна была разрастись в монастырь. Несомненно, во времени устанной ее молитвы, Матерь Божия, открыла ей, что следует прежде всего озаботиться о построении каменной приходской церкви и именно в честь Казанской ее иконы. Саровские старцы с отцом Пахомием, которому мать Александра чувствовала особенную духовную любовь, со своей стороны молились, получили внушение и благословили праведницу на построение церкви. Агафия Семеновна подала прошение епархиальному начальству. И, когда получила разрешение, приступила к постройке на том самом месте, где явилась ей Царица Небесная. В 1770 году настоятель Саровской пустыни Отец Ефрем начал построение Соборной Церкви во имя успения Божьей Матери. Вслед за тем наступили голодные годы, в особенности 1775, задержавший успешный ход построек, и причинившие большие беды населению. Строитель, отец Ефрем, отличался тем, что был весьма милостив и сострадателем. Во время голода многие питались древесной корой, смешивали с хлебом гнилое дерево и дубовые желуди, и отец Ефрем, проникнутый чувством сострадания к бедствующим, приказал всех приходящих в обитель кормить и поить. Семь месяцев он кормил ежедневно по нескольку сот, а иногда и тысяч человек. Замечательно, что любовь к нищим восходила у отца Ефрема до степени самоотвержения. Некоторые из братьев начали было на него втайне роптать, опасаясь недостатка хлеба для самих себя. И услыхав это, отец Ефрем созвал старейшую братью, рассказал им настоящие всеобщие нужды в народе, И с глубоким вздохом произнес, не знаю, как вы, а я расположился, доколе Богу будет угодно за наши грехи продолжать глад, лучше страдать со всем народом, нежели оставить их гибнуть от глада. Какая нам польза пережить подобных нам людей? Из них, может быть, некоторые до сего бедственного времени и сами нас питали своими даяниями и, приказав кормить народ по-прежнему, присовокупил, что в пище недостатка не будет. И действительно, спустя несколько дней прибыл в обитель обоз с хлебом в около пятидесяти. По показанию извозчиков, какой-то неизвестный нанял их и, насыпая хлеб, заплатил за провоз и приказал отвезти в Саровскую пустынь. Протеиерей отец Василий Садовский пишет в своих записках, что старики ему рассказывали о страшном голоде в 1775 году и как матушка Агафья Семеновна их всех собирала тогда, еще малолетних, к строящейся Казанской церкви и заставляла подносить кирпичи кладчикам. За это она кормила их вечером сухарями с водой и платила каждому по пятаку в день, приказывая деньги отдавать родителям. Таким образом... Дивеевские прихожане прожили голодное лето при пособии матери Александры без нужды, когда окрестные крестьяне страшно нуждались и мучились семьями. Когда была освящена Казанская церковь, в точности неизвестно, но надо полагать, что построение ее окончилось, судя по святому Антиминцу, через пять лет, то есть в 1772 году. Антиминс главного престола во имя иконы Казанской Божьей Матери священно действован высокопреосвященнейшим Палладием, архиепископом Рязанским. Левый предел в память бывшей на этом месте деревянной церкви святителя Николая Чудотворца посвящен имени того же святителя, и антиминс священно действован в 1776 году рязанским епископом Симоном. Правый предел, по особому чудному указанию Божьему, посвящен имени святого первомученика архидиакона Стефана, и антиминс его священно действован в 1779 году тем же Симоном, епископом Рязанским. Мать Александра недоумевала, какому святому посвятить третий предел, и поэтому... Однажды всю ночь молила в своей келье Господа указать свою волю. Вдруг послышался в маленьком окне ее стук и за ним голос «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана». С трепетом и радостью бросилась мать Александра к окну, чтобы видеть, кто ей говорит, но никого не было, а на подоконнике... Она обрела чудно и невидимо откуда явившийся образ святого первомученика Архидиакона Стефана, написанный на простом, почти неотесанном обрубке бревна. Этот образ был всегда в церкви и теперь перенесен в келью первоначальницы Дивеевского монастыря. Мать Александра по сооружении храма ездила в город Казань, где получила вернейший список с чудотворной и явление иконы Казанской Божией Матери, и в город Киев для испрошения своей церкви частиц святых мощей. Мощи ей вложили в серебряный и позолоченный крест. Из Москвы она привезла колокол в 76,5 пудов и необходимую утварь. Иконостас в Казанскую церковь был отдан из старого царовского собора строителям отцом Ефремом, зеленого цвета с позолотой, но впоследствии зеленая краска заменена была красной. Великая раба Божья Агафья Семеновна, как было упомянуто, подвязалась в своей келии, построенной на дворе приходского священника Дертьева в продолжении двадцати лет. Келейные ее подвиги остались неизвестны но протоиерей отец Василий Садовский записал все, что рассказывали ему о матери Александре. Отец Серафим, отец Дертьев, сестры Дивеевской общинки, соседи-помещики, почитатели ее и Дивеевские крестьяне, сохранившие воспоминания о ее глубоком смирении и тайных благотворениях. Кроме исполнения самых трудных и черных работ у отца Дертьева, Мать Александра хаживала в крестьянские поля, и там жинала и связывала в снопы хлеб одиноких крестьян, а в страдную пору, когда в бедных семьях все, даже хозяйки, проводили дни на работе, топила в избух печи, месила хлебы, изготовляла обед, обмывала детей, стирала их грязное белье и надевала на них чистое к приходу их усталых матерей. Все это она делала потихоньку, дабы никто не знал и не видел. Однако, несмотря на все старания и укрывательства, крестьяне стали мало-помалу признавать благодетельницу. Дети указывали на мать Александру, а она с удивлением смотрела на благодаривших ее и отказывалась от своих поступков и действий. Бедным невестам Агафья Семеновна вышивала головные уборы, сороки и красивые полотенца. Один образчик и вышивание поныне сохраняется в монастыре, как святыня. В течение двенадцати лет, в праздники и воскресные дни, Агафья Семеновна никогда не уходила из церкви прямо домой, а по окончании литургии всегда останавливалась на церковной площади и получала крестьян, говоря им о христианских обязанностях и о достойном почитании праздничных и воскресных дней. Эти духовные беседы Агафьи Семеновны с народом вспоминались с благодарностью прихожанами села Дивеева даже много лет спустя после ее смерти. Мать Александра провела всю свою жизнь в таких великих трудах и подвигах, что исполнилось благодати и даров Духа Святаго. К ней стекались со всех сторон не только одни простые люди, но и высокопоставленные лица, купечество. И даже духовенство, чтобы послушать ее наставление, получить благословение, совет и удостоиться ее привета. Богато одаренная редким природным умом, она была чрезвычайно образована, начитана и тонко воспитана. Затем она столь твердо изучила все уставы, законы и положения церковные что во всех важных случаях к ней обращались за указаниями и разъяснениями. Если матушка удостаивала согласиться быть распорядительницей какого-либо особо важного церковного торжества, то это считалось величайшей честью. В семейных делах, спорах и ссорах к ней обращались как к праведному судье и, конечно, беспрекословно подчинялись ее приговорам и решениям. Николай Александрович Мотовилов со слов послушницы матушки Александра Евдокии Мартыновны записал следующее. Одежды Агафьи Семеновны была не только простая и бедная, но и многошвейная, и притом зимой и летом одна и та же. На голове она носила холодную черную кругленькую шерстяную шапочку, опушенную заячьим мехом, потому что она часто страдала головной болью. Платочки носила бумажные, на пылевые работы ходила в лаптях, а под конец своей жизни хаживала уже в холодных сапожках, подаренных ей Сарой Андреевной Соловцевой. На ее кроватке лежал войлочек, а в головах пуховые подушечки, пожертванные ей духовными ее дочерьми Клеопатрой и Дарьей Чемодановыми и Анной Аргамаковой. И это уже было незадолго до кончины ее, а до того времени она их не имела. А во время отдохновения своего подкладывала под голову камень, зашитый в холстину для того, чтобы издали казался подушечкой. Матушка Агафья Семеновна носила в лосеницу была среднего роста, вида веселого, лицо круглое, белое, глаза серые, нос короткий, луковичкой. Ротик небольшой, волосы в молодости были светло-русые, лицо и ручки полные. В последние дни жизни от многих слез ресницы глаз ее были всегда красные. Протеиерей отец Василий Садовский говорит в своих записках, что когда он был благочинным, то однажды запоздал ночью и был принужден ночевать у заштатного священника в селе Глухове, Ордатовского уезда, свояка Кременковского священника отца, Кременковского священника отца Антония. Разговор коснулся девеева и матери Александры. Сестра священника, старушка-девица, очень утешила отца Василия, показав полотенце матушкиной работы, подаренное ею самой, которую она берегла как святыню. Она же, между прочим, рассказала, что знала лично мать Александру, которая была так умна и образованна, как редко бывают мужчины, и что она знала лучше всех духовных лиц в окружности все уставы и положения церковные. К матери Александре обращались за советами и наставлениями, так что когда в большом близлежащем селе нучи было освещение храма, то все нарочно приезжали просить мать Александру быть распорядительницей этого праздника, на что она и согласилась. Всем было на диво, как она прекрасно распорядилась и устроила все. Народу было такое множество, что казалось невозможно разместить всех, а матушка соединила дворян вместе, духовенство в другом отделении вместе, купцов посадила с купцами... И крестьян отдельно. Всем было удобно, хорошо и всего хватило. Матушка распоряжалась также церковной церемонией, и присутствующие смотрели на нее с особым уважением и благоговением, стараясь на перерыв друг перед другом угодить ей. Князья, бояре и духовенство — Читали, за большое счастье удостоиться чести вести ее под ручки или, если она обратится к кому, с ласковым и приветливым словом. Милостыня матери Александры всегда была тайной. Она служила всем, чем только умела и насколько могла. Многообразные подвиги ее настолько умягчили сердце ее и так угодили Господу Богу, что она удостоилась высокого дара благодатных слез, я же по Бозе, об этом часто вспоминал отец Серафим. В Саровском соборе она становилась всегда против чудотворной иконы живоносного источника, и из ее глаз текли не слезы, а источники слез. Смирение ее было неисповедимо, и любовь ко всем нелицемерная. Она носила самую простую многошвейную одежду и опоясывалась кушачком с узелком. В 1777 году, 29 марта, Саровский игумен Ефрем, чувствуя истощение своих сил, собрал братью и просил избрать на свое место настоятеля, потому что сам хотел остаток дней своих провести в безмолвии, подобно преснопамятному отцу своему первоначальнику Иоанну. С общего согласия поставлен был настоятелем отец Пахомий. Через год, 30 мая 1778 года, отец Ефрем скончался, достигнув 86 лет. Монашествующие по благословению к памяти строителя иеромонаха Ефрема сохранили его изображение – на котором сделана следующая надпись «Не сирен ты, но русский ты, Ефрем, царовской пустыни, броняя си и шлем». Мать Александра помогла значительным капиталом достроить собор Успения Божией Матери строителям отцу Ефрему и отцу Пахомию. Старец Пахомий управлял веренно ему от Бога обителью восемнадцать лет. Он был истинный пастырь своего словесного стада, строго наблюдал общежительный устав обители и порядок церковных служб, которых неопустительное и благочинное совершение доставляло слушателям душеспасительное удовольствие. Как не обременен он был делами, но всегда присутствовал на келейном правиле и у церковных служб, приходил в храм первым и уходил последним. Братья имела к нему сыновнюю любовь и уважала его благоговение, постничество, скромность и добродетельную жизнь. Он был хорошим проповедником и любил повторять евангельские слова «Нудится царствие Божие, и нужницы восхищают ее». При нем значительно умножилось братья в пустыне. В его настоятельство были в Саровском братстве и такие достойные люди, которые устроили другие обители. Некоторые были вытребованы высшим начальством и настоятели обителей для введения монашеского общежительного устава. Дремучий Саровский бор сделался рассадником иноков для разных обителей. Старец Назарий, один из великих светильников, Вызван был митрополитом Санкт-Петербургским Гавриилом для восстановления древнего Валаама. Местный епископ Феофил старался удержать у себя знаменитого отшельника отца Назария и представил его митрополиту малоумным и неопытным в духовной жизни. Тогда Гавриил проник тайну и ответил, «У меня много своих умников, пришлите мне вашего глупца» и невольно пришлось отпустить смиренного подвижника. Когда же отец Назарий упрочил благосостояние Валаама, то он пожелал уединиться снова в Сарове, где искончался. Многие старцы отказывались от должностей и принятия священства, не желая расстаться с уединенной жизнью простого инока. Был случай, что один саровский монах уклонился от епископского сана по своему великому смирению. Таковы были подвижники во дни отца Пахомия, которым соревновал или даже предшествовал он в подвигах до глубокой старости. За строгую и благочестивую жизнь старец Пахомий был уважаем и любим не только своим братством, но и посторонними лицами всякого звания. Митрополит Новгородский Гавриил писал отцу Пахомию, и просил его избрать кого-либо из старцев настоятелем югской пустыни. Отовсюду приезжали за духовными наставлениями к отцу Пахомию и явились значительные благотворители. Некоторые из постриженников Пахомия, ревнуя подвигом святости своего игумена, сами удалялись в необитаемые места, там в уединенных кельях отшельники подвязались в благочестии. Так при нем поселились в хижинах в глубине монастырского леса известные пустынники Игумен Назарий, Иеросхимонах Дорофей, Схимонах Марко и Иеромонах Серафим. В 1785 году скончался в Саровской пустыне достопамятный казначей Иеросхимонах Иосиф, твердый столб благочестия, служивший подпорою обители. Братья хотела его избрать на место престарелого строителя отца Ефрема, ибо он был удивительно чистого и строгого жития, ревнитель, побозий и подвижник духовный, но он впал в болезнь и совершенно изнемог. Строителю Пахомию помогал также иеромонах Матфей, муж совета, чрезвычайно благочестивый и добродетельный. Он вел жизнь в высшей степени подвижническую и отличался строгим постом. К выдающимся лицам в обители должны были причислить также и иеромонаха Петерима, в миру Петра Ивановича Дроясинина, родом из курских купцов, отличавшегося мудростью и простотой нрава, усердием в послушаниях, строгим хранением совести по обетам монашеским и своей ревностью к славе Божьей. Высокой подвижнической жизнью старец стяжал себе признательность и уважение. Господь удостоил его чудесных видений. Так однажды он шел к заутренней из своей келии и внезапно увидел на небе сияющий из облаков свет с простертой благословляющей десницей. И Романах Иоаким также из курских купцов, поступил в монашество с юных лет и был весьма кротким и молчаливым. По вдохновенной мудрости и по начитанности священного писания и книг святых отцов он был духовной утехой для братьей и обращавшихся к нему в особенности для новоначальных, требующих подкрепления и назидания, он был утешительный собеседник и искусный наставник. При глубоко внимательной своей жизни имел дар умиления. Именно его и желали сделать епископом и начальником миссии в Северной Америке. Но отец Иоаким, из смирения, считая себя недостойным такого сана, притворился юродивым. Духовниками великой старицы матери Александры были отец Пахомий и казначей, отец Исаия ерманах Исая был родом из города Суздале, купеческого сословия, из фамилии Зубковых. На 22-м году от рождения он оставил мир и поступил вначале в Киево-Печерскую лаву. В 1770 году, возвращаясь по своим делам на родину, он узнал, что в Саровской обители находится много великих старцев и отшельников и возгорелся духом поступить в эту пустынь. В 1772 году его постригли в монашество и в 1777 году рукоположили в иеромонаха. Он отличался страхом Божиим, смирением, кротостью, терпением, незлобием, нищелюбием и братолюбием в истинно евангельском духе. Прославляя Господа своей жизнью, он приобрел всеобщую любовь. Все вышеупомянутые великие старцы и подвижники были близкими друзьями матери Александра и усердно ей помогали молитвами и советами. По освящении всех трех пределов Казанской церкви Агафья Семеновна незадолго до своей кончины решилась устроить общину, чтобы вполне выполнить все приказанное Божьей Матерью. К этому представился особый случай. За шесть месяцев до ее кончины в 1788 году одна из помещиц села Дивеево, госпожа Жданова, наслышавшись об обетованной Агафье Семеновне, матерью Божией обители, которая должна завестись в селе Дивееве, и желая поусердствовать осуществлению этого дела, пожертвовала матери Александре 1300 квадратных сажений усадебной господской земли своей рядом с церковью. По совету саровских старцев и с разрешение епархиального начальства мать Александра построила на этой земле три келии с надворным строением и оградила пространство деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предназначила для приглашенных жить трех послушниц, и третью предоставила для отдыха странникам, во множестве идущим через Дивеево в Саров. При матушке находилась крестница отца Дертьева, круглая сирота, девица Евдокия Мартынова из деревни Вертьянова. Затем еще три послушницы, вотчина господина Баташова, крестьянская вдова Анастасия Кириллова, села Сарминского Майдола, крестьянская девица Ульяна Григорьева и деревня Осиновки крестьянская живдова Фекла Кондратьева. Так жила мать Александра до конца своих дней, ведя жизнь богоугодную, подвижническую, крайне суровую, в постоянном труде и в молитве. Строго исполняя все трудности Саровского устава, она во всем руководилась советами отца и Гумина Пахомия. Она и сестры, кроме того, шили свитки, вязали чулки и работали все нужное из рукоделия для саровской братьев. Отец Пахомий, в свою очередь, выдавал в малой общине все необходимое для их земного существования, так что даже пищу привозили сестрам раз в сутки с саровской трапезы. Общинка матери Александры была как бы плоть от плоти и кость от костей Саровской пустыни. Жизнь матери Александры и ее сестер вполне соответствовала идее нищенства, работающего на насущное пропитание. Все свои остальные средства Агафья Семеновна передала отцу Пахомию, и каждая из живущих в общине зарабатывала себе пропитание от Саровской братьи невзирая на свою праведность и святость, великая старица мать Александра с особенным уважением обращалась к батюшке-отцу Серафиму, еще юному в то время послушнику-монаху, и затем иеродиякону, как бы провидя в нем исполнителя начатого ею Божье дело, придолженствующий в нем явиться миру великой благодати. В своих духовных нуждах Она просила отца Серафима дать ей полезный совет, основанный на его Бога мудрой, хотя и ранней опытности юного подвижника Христова. Глава 3 Батюшка отец Серафим поступил в Саровскую пустынь в 1778 году, 20 ноября, накануне введения Пресвятой Богородицы во храм, и поручен был в послушание старцу Иосифу. Родиной его был губернский город Курск, где отец его, Исидор Машнин, имел кирпичные заводы и занимался в качестве подрядчика постройками каменных зданий, церквей и домов. Исидор Машнин слыл за чрезвычайно честного человека, усердного к храмам Божиим и богатого именитого купца. За 10 лет до смерти своей он взялся построить в Курске новый храм во имя преподобного Сергия по плану знаменитого архитектора Растрелли. Впоследствии в 1833 году этот храм сделан был кафедральным собором. В 1752 году состоялась закладка храма, и когда Нижняя Церковь с престолом во имя преподобного Сергия была готова в 1762 году, благочестивый строитель, отец великого старца Серафима, основателя Дивеевского монастыря, скончался. Передав все состояние своей доброй и умной жене Агафьи, он поручил ей довести дело построения храма до конца. Мать отца Серафима, была еще благочестивее и милостивее отца. Она много помогала бедным, в особенности сиротам и неимущим невестам. Агафия Машнина в течение многих лет продолжала постройку Сергиевской церкви и лично наблюдала за рабочими. В 1778 году храм был окончательно отделан, и исполнение работ было так хорошо и добросовестно, что семейство Мышниных приобрело особое уважение между жителями Курска. Отец Серафим родился в 1759 году, 19 июля, и наречен Прохором в честь святого Прохора, единого от 70 апостолов и семи диаконов первенствующей церкви, память которого ублажается в том же месяце 28 числа. У него был старший брат Алексей, потомство которого и ныне живет в Курске. При смерти отца Прохру было не более трех лет от рождения, следовательно, его всецело воспитала боголюбивая, добрая и умная матушка, которая учила его более примером своей жизни, проходившей в молитве, посещении храмов и в помощи бедным что Прохор был избранником Божиим от рождения своего, это видели все духовно развитые люди и не могла не почувствовать благочестивую его мать. Так однажды, осматривая строение Сергиевской церкви, Агафья Машнина ходила вместе со своим семилетним Прохором и незаметно дошла до самого верха строившейся тогда колокольни. Отойдя вдруг от матери, быстрый мальчик перевесился за перила, чтобы посмотреть вниз, и по неосторожности упал на землю. Испуганная мать в ужасном виде сбежала с колокольни, воображая найти своего сына разбитым до смерти, но, к несказанной радости и величайшему удивлению, увидела его целым и невредимым. Дитя стояло на ногах. Мать слезно возблагодарила Бога за спасение сына и поняла, что сын Прохор охраняется особым промыслом Божиим. Через три года новое событие обнаружило ясным образом покровительство Божие над Прохором. Ему исполнилось десять лет, и он отличался крепким телосложением, остротой ума, быстрой памятью и одновременно кротостью и смирением. Его начали учить церковной грамоте, И Прохор взялся за дело с охотой, но вдруг сильно заболел, и даже домашние не надеялись на его выздоровление. В самое трудное время болезни в сонном видении Прохор увидел Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. Проснувшись, он рассказал это видение своей матери. Действительно, вскоре в одном из крестных ходов Несли по городу Курску чудотворную икону Знамение Божией Матери по той улице, где был дом Мошниной. Пошел сильный дождь. Чтобы перейти на другую улицу, крестный ход, вероятно, для сокращения пути и избегая грязи, направился через двор мушниной Пользуясь этим случаем, Агафья вынесла больного сына на двор, приложила к чудотворной иконе и поднесла, под ее осенение. Заметили, что с этого времени Прохор начал поправляться в здоровье и скоро совсем выздоровел. Так исполнилось обещание Царицы Небесной посетить отрока и исцелить его. С восстановлением здоровья Прохор продолжал успешно свое учение, изучал часослов, псалтирь, выучился писать и полюбил чтение Библии и духовных книг. Старший брат Прохора, Алексей, занимался торговлей и имел свою лавку в Курске, так что малолетнего Прохора заставляли приучаться к торговле в этой лавке. Впоследствии он рассказывал в Сарове Николаю Александровичу мотавилову Я родом из курских купцов, и когда не был в монастыре, мы, бывало, торговали таким товаром, который больше барыша дает. Предметом торговли были вещи, необходимые в крестьянском быту, как то ремни, деготь, бечевки, дуги, шлейи лапти, железо и тому подобное. Но к торговле и барышам не лежало его сердце. Молодой Прохор не опускал почти ни одного дня без того, чтобы не посетить храма Божия. Из-за невозможностью быть у поздней литургии и вечерней, По случаю занятий в лавке он вставал ранее других и спешил к утренней и ранней обедней. В то время в городе Курске жил какой-то христораде, юродивый которого имя теперь забыто, но тогда все чтили. Прохор с ним познакомился и всем сердцем прилепился к юродивому. Последний, в свою очередь, возлюбил Прохора и своим влиянием еще больше расположил душу его к благочестию и уединенной жизни. Умная мать его все примечала и душевно радовалась, что ее сын так близок к Господу. Редкое счастье выпало и Прохору иметь такую мать и воспитательницу, которая не мешала, но способствовала его желанию выбрать себе духовную жизнь. Через несколько лет Прохор стал заговаривать о монашестве и осторожно вызнавал, будет ли мать его против того, чтобы ему пойти в монастырь. Он, конечно, заметил, что добрая его воспитательница не противоречит его желанию и охотнее хотела бы отпустить его, чем удержать в миру. От этого в его сердце еще сильнее разгоралось желание монашеской жизни. Тогда Прохор начал говорить о монашестве со знакомыми людьми, и во многих он нашел сочувствие и одобрение. Так купцы Иван Дружинин, Иван Бесходарный, Алексей Миленин и еще двое выражали надежду идти вместе с ним в обитель. На семнадцатом году жизни намерение оставить мир и вступить на путь иноческой жизни окончательно созрело в Прохоре, и в сердце матери образовалась решимость отпустить его на служение Богу. Следуя церковно-гражданским установлениям духовного регламента, он взял себе увольнение от курского городского общества. Трогательно было его прощание с матерью. Собравшись со всем, они посидели немного, по русскому обычаю, потом Прохор встал помолился Богу, поклонился матери в ноги и спросил ее родительского благословения. Агафия дала ему приложиться к иконам Спасителя и Божьей Матери, потом благословила его медным крестом. Взяв с собой этот крест, он до конца жизни носил его всегда открыто на груди своей. Немаловажный вопрос предстояло решить Прохору, куда и в какой монастырь идти ему. Слава подвижнической жизни иноков Саровской пустыни, где были уже многие из курских жителей, и настоятельствовал отец Пахомий, курский уроженец, склоняло его идти к ним. Но ему хотелось предварительно быть в Киеве, чтобы посмотреть на труды Киево-Печерских иноков и спросить наставления и советы от старцев, познать через них волю Божию, утвердиться в своих мыслях, получить благословение от какого-нибудь подвижника и, наконец, помолиться и благословиться у святых мощей преподобного Антония и Феодосия, первоначальников иночества. Прохор отправился пешком с посохом в руке, и с ним шли еще пять человек курских купцов. В Киеве, обходя тамошних подвижников, Он прослышал, что недалеко от Святой Лавры Печерской, в китаевской обители, спасается затворник по имени Досифей, имеющий дар прозорливости. Придя к нему, Прохор упал к ногам его, целовал их, раскрыл перед ним всю свою душу и просил наставлений и благословения. Прозорливый Досифей, видя в нем благодать Божию. Уразумев его намерение и провидя в нем доброго подвижника Христова, благословил его идти в Саровскую пустынь и сказал в заключении. «Гляди, чадо Божий, и прибуди таму. Место сие тебе будет во спасение с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое». Только старайся стяжать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божия так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В этом да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, делая и в церкви стоя везде, на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанное выпияние да будет и в устах, И в сердце твоем с ним найдешь покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святой, источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В Сарове и настоятель Пахоми богоугодной жизни он последователь наших Антония и Феодосия. Беседа блаженного старца Досифея окончательно утвердила юношу в добрых намерениях. Отговевши, исповедовавшийся и причистившись святых тайн, поклонившись еще раз святым угодникам Киево-Печерским, он направил стопы свои на путь, охраняемый покровом Божьим. благополучно прибыл опять в Курск, в дом своей матери. Здесь он прожил еще несколько месяцев. Даже ходил в лавку, но торговлей уже не занимался, а читал душеспасительные книги в назидании себе и другим, которые приходили поговорить с ним, расспросить о святых местах и послушать чтение. Это время было его прощание с родиной и родными. Как уже сказано, Прохор вступил в Саровскую обитель 20 ноября 1778 года накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Стоя в церкви на всеночном бдении, видя благочинное совершение службы, замечая, как все от настоятеля до последнего послушника усердно молятся, он восхитился духом и порадовался, что Господь здесь указал ему место для спасения души. Отец Пахомий с малолетства знал родителей Прохора, и потому с любовью принял юношу, в котором видел истинное стремление к иночеству. Он определил его в число послушников казначею иерманаху Иосифу, мудрому и любвеобильному старцу. Сперва Прохор находился в келейном послушании старца и с точностью исполнял все монашеские правила и уставы по его указанию. В келье он служил не только безропотно, но и всегда с усердием. Такое поведение обратило на него внимание всех и приобрело ему расположение старцев Иосифа и Пахомия. Тогда ему стали назначать, кроме Келейного, еще послушание по порядку в хлебни, в просфорне, в столярне. Последний он был будильщиком и исполнял довольно долго это послушание. Затем он исполнял паномарские обязанности. Вообще юный Прохор, бодрый силами, проходил все монастырские послушания с великой ревностью, но, конечно, не избегал многих искушений, как печали, скуки, уныния, которые действовали на него сильно. «С духом печали», — говорил он впоследствии, — «неразлучно действует и скука. Скука, по замечанию отцов, нападает на монаха около полудня и производит в нем такое страшное беспокойство, что несносно ему становится и место жительства, и живущие с ним братья, а при чтении возбуждается какое-то отвращение и частое зевота и сильная алчба. По насыщении чрева демон скуки внушает монаху помыслы выйти из келии и с кем-нибудь поговорить, представляя, что не иначе можно избавиться от скуки, как непрестанно беседуя с другими. И монах, Одолеваемый скукой, подобен пустынному хворосту, который то немного остановится, то опять несется по ветру. Он, как безводное облако, гонится ветром. Сей демон, если не может извлечь монаха из кельи, начинает развлекать ум его во время молитвы и чтения. Это, говорит ему, помысл лежит не так, это не тут. Надо привести в порядок, и это все делает для того, чтобы ум сделать праздным и бесплодным. Болезнь сия врачуется, говорил он по собственному опыту, молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия и праздности и празднословия. Жизнь юного Прохора до пострижения в монашество ежедневно распределялась так. В определенные часы он был в церкви на богослужении и правилах. Подражая старцу Пахомию, он являлся как можно ранее на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил прежде совершенного окончания службы. Часы молитвы всегда стоял на одном определенном месте. Для предохранения от развлечений и мечтательности, имея глаза, опущенные долу, он с напряженной внимательностью и благоговением слушал пение и чтение, сопровождая их молитвой. Прохор любил уединяться в своей келье, где у него, кроме молитвы, были занятия двух родов – чтение и и телесный труд. Псалмы он читал и сидя, говоря, что утружденному это позволительно, а святое Евангелие и послание апостолов всегда стоя, пред святыми иконами, в молитвенном положении, и это называл бдением, бодрствованием. Постоянно он читал творения святых отцов, например, «Шестоднев святого Василия Великого» беседа святого Макария Великого, Лествицу преподобного Иоанна, добротолюбие и прочее. В часы отдохновения он предавался телесному труду, вырезал кресты из кипарисного дерева для благословения богомольцам. Когда Прохор проходил столярное послушание, то отличался большим усердием, искусством и успехами. Так что в расписании он один из всех назван Прохором Столяровым. Он также ходил на общие для всей братьи труды – сплавлять лес, приготовлять дрова и тому подобное. Как он проводил ночи, а также принимал пищу, известные из его личного свидетельства. Он говорил, наставляя других. «Сидя за трапезы, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе». Питая душу молитвой. За обедом ешь довольно, За ужином повоздержись. В среду и пяток Аще можешь вкушай пооднажды. Каждый день непременно в ночи спит три часа, Десятый, одиннадцатый И двенадцатый час до полуночи. Аще можешь, Можно вдобавок днем спать. Сие держи несумненно до кончины жизни ибо оно нужно для успокоения головы твоей. И я с молодых лет держал таковый путь. Мы, Господа Бога, всегда просим об упокоении себя в ночное время. А щитаку будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел. С течением времени от слишком напряженного состояния От недостатка в ночном отдыхе отец Серафим, как сам неоднократно сказывал, получил сильную головную боль. Болезнь эта разрешилась сама собой, когда он начал несколькими часами более давать себе отдых во время ночи. После этого отец Серафим на основании собственного опыта советовал немощным спать шесть часов в сутки, а более сильным телом и крепким душой – пять часов повторяя при этом наставление отцов-пустынников, что мы не тело, а страсти умерщвлять научаемся. Видя примеры пустынной жительства отца Игумена Назария и иеромонаха Дорофея, схемонаха Марка, юный Прохор стремился духом к большому уединению и подвижничеству, а потому и спросил благословения своего старца отца Иосифа, оставлять монастырь в свободные часы и уходить в лес. Там он нашел уединенное место и устроил сокровенную кущу, и в ней, совершенно один, предавался богоразмышлению и молитве. Если, говорил отец Серафим, не всегда можно пребывать в уединении и молчании, живя в монастыре и занимаясь возложенными от настоятеля послушаниями, то хотя некоторое время, остающееся от послушания, должно посвящать на уединение и молчание. И за это малое Господь Бог не оставит не спаслать на тебя богатую свою милость. Такое правило теперь исполнял сам Прохор, удаляясь в пустынную кущу. Созерцание дивной природы возвышало его к Богу. И по словам человека, бывшего впоследствии близким к старцу Серафиму, он здесь совершал правило «Ежедади ангел Господень великому пахомию, учредителю иноческого общежития». Это правило совершается в следующем порядке. «Три святое и поотче наш, Господи помилуй, двенадцать раз, слава и ныне, приидите, поклонимся трижды, псалом 50 -й. Помилуй меня Божие, верую во единого Бога, сто молитв, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и по всем достойно есть и отпуст. Это составляло одно моление, но таких молитв надлежало совершить по числу суточных часов, двенадцать днем и двенадцать ночью. Это правило, принятое в саровской пустыне, Прохор исполнял по наставлению старца Иосифа, С самого поступления в монастырь. Но в куще среди природы, наедине с Богом, он сосредоточеннее и с большим умилением предавался молитвенному подвигу. С молитвой он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушал никакой пищи, а в другие дни недели принимал ее только один раз – Всем видимо стало, что Прохор ставит себя твердо на пути иноческого жития, и поэтому его любили и уважали во времена игуменства Пахомия как необыкновенного подвижника. Подобный Прохору был в то время 25-летний послушник Василий, вступивший в пустынь в 1787 году из мещан города Темникова и предназначенный Господом В будущем в строителе Саровской пустыни под именем Нифонта. В 1780 году Прохор тяжко заболел, и все тело его распухло. Ни один врач не мог определить виды его болезни, но предполагали, что это сделалась водяная болезнь. Недуг длился в продолжении трех лет, из которых не менее половины Прохор провел в постели. Строитель, отец Пахомий, и старец, отец Исаия, попеременно ходили за ним и почти неотлучно находились при нем. Тут-то открылась, как все и прежде других начальники уважали, любили и жалели Прохора, бывшего тогда еще простым послушником. Наконец стали опасаться за жизнь больного, и отец Пахомий настоятельно предлагал пригласить врача или, по крайней мере, открыть кровь. Тогда смиренный Прохор позволил себе сказать Игумену, «Я предал себя, Отче Святый, истинному врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу и пречистой его матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня у Богого Господа ради небесным врачеством, причастием святых тайн». Старец Иосиф по просьбе Прохора и собственному усердию особо отслужил о здравии больного всеночное бдение и литургию. Прохор был исповедан и причащен. В скором времени он выздоровел, что весьма удивило всех. Никто не понимал, как мог он столь скоро оправиться. И только впоследствии отец Серафим открыл тайну некоторым, и в том числе любимой сестре Дивеевской общины, церковнице Ксении Васильевни, монахине Капитолине. После причищения святых тайн ему явилась Пресвятая Дева Мария в несказанном свете с апостолами Иоанном Богословом и Петром и, обратясь к Иоанну лицом и указывая перстом на прохора владычица сказала: Этот от нашего рода. Правую-то ручку радость моя, говорил отец Серафим, церковницы Ксении, положила мне на голову, а в левой-то ручке Держала жезл, и этим-то жезлом радость моя И коснулась убогого Серафима. У меня на том месте, на правом бедрета, И сделалось углубление, матушка. Вода-то вся в него и вытекла, И спасла царица небесная убогого Серафима. А рана прибольшая была, И до сих пор яма-то цела, матушка. Погляди-ка, дай ручку. И батюшка сам, бывало, возьмет, да и вложит мою руку в яму прибавляла матушка Ксения, ныне Капитолина. И велика же она была у него, так вот весь кулак и взойдет. Много душевной пользы принесла Прохору эта болезнь. Дух его окреп в вере, любви и надежде на Бога. В период послушничества Прохора при настоятеле отце Пахомии предприняты были в Саровской пустыне многие нужные постройки. В числе их на месте келии, в которой болел Прохор, строилась больница для лечения недужных и успокоения престарелых, и при больнице церковь о двух этажах с престолами, в Нижнем во имя святых Засимы, и саватия чудотворцев Соловецких, в Верхнем во славу преображения Спасителя. Прохор После болезни молодой еще послушник был посылаем за сбором денег в разные места на сооружение церкви. Благодарный за свое исцеление и попечение начальства, он с охотой понес трудный подвиг сборщика. Странствуя по ближайшим к Сарову городам, Прохор был и в Курске, на месте своей родины, но не застал уже матери своей в живых. Брат Алексей со своей стороны оказал Прохору немалую помощь для построения церкви. Вернувшись домой, Прохор, как искусный столяр, построил собственными руками престол из кипарисного дерева для Нижней больничной церкви в честь преподобных засимы и Саватия. В течение восьми лет юный Прохор был послушником. Наружный вид его к этому времени изменился. Будучи высокого роста, около двух оршин и восьми вершков, несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел полное покрытое приятное белизной лицо, прямой и острый нос, светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные густые брови, светло-русые волосы на голове. Лицо его окальмлялось густой окладистой бородой, с которой при оконечностях рта соединялись длинные и густые усы. Он обладал большой физической силой, имел мужественное сложение, увлекательный дар слова и счастливую память. Теперь он прошел уже все степени монастырского искуса и был способен и готов принять монашеские обеты. 13 августа 1786 года со соизволения Святого Синода отец Пахомий постриг послушника Прохора в Сан-Инака. Восприемными отцами его при пострижении были отец Иосиф и отец Исаия. При посвящении ему было дано имя Серафим Пламенный. И в братских ведомостях сказано – что он был пострижен в монахи на вакантное место в Гороховский Николаевский монастырь, в котором и числился значительное время, хотя никогда в нем не жил. В октябре 1786 года монах Серафим по ходатайству отца Пахомия был посвящен преосвященным Виктором, епископом Владимирским и Муромским, в сан Иеродьякона он вполне предался новому своему поистине уже ангельскому служению. Со дня возведения в Сан-Иеродьякона, он, храня чистоту души и тела, в течение пяти лет и девяти месяцев почти беспрерывно находился в служении. Все ночи на воскресные праздничные дни проводил в бодрствовании и молитве, неподвижно стоя до самой литургии. По окончании же каждой божественной службы, оставаясь еще надолго в храме, он по обязанности священно-дьякона приводил в порядок утварь и заботился о чистоте алтаря Господня. Господь, видя ревность и усердие к подвигам, даровал отцу Серафиму силу и крепость, так что он не чувствовал утомления, не нуждался в отдыхе, часто забывал о пище и питии и, ложась спать, Жалел, что человек, подобно ангелам, не может беспрерывно служить Богу. Строитель отец Пахомий теперь еще более прежнего привязался сердцем к отцу Серафиму и без него не совершал почти ни одной службы. Когда он выезжал по делам монастыря или для служения один или с другими старцами, то часто брал с собой отца Серафима. Так в 1789 году, в первой половине июня месяца, отец Пахомий с казначеем, отцом Исаей и радьяконом отцом Серафимом, отправился по приглашению в село Лемедь, находящееся в шести верстах от нынешнего города Ордатова, Нижегородской губернии, на похороны богатого благодетеля своего помещика Александра Соловцева и заехали по дороге в Дивеево навестить Агафью Семеновну Мельгунову, высокочтимую всеми старицу и также благодетельницу свою. Мать Александра была больна и, получив от Господа извещение о скорой кончине своей, просила отцов-подвижников ради любви Христовой особоровать ее. Отец Пахомий сперва предлагал отложить еле освящение до возвращения их из Лемети. Но святая старица повторила свою просьбу и сказала, что они ее не застанут уже в живых на обратном пути. Великие старцы с любовью совершили над ней таинство елеосвящения. Затем, прощаясь с ними, мать Александра отдала отцу Пахомию последнее, что имела, и накопила за годы подвижнической жизни в Дивееве. По свидетельству жившей с ней девицы Евдокии Мартыновой, Своему духовнику, протеерею отцу Василию Садовскому, матушка Агафья Семеновна передала строителю отцу Пахомию мешочек с золотом, мешочек серебром и два мешка меди с суммой в сорок тысяч, прося выдавать ее сестрам все потребное в жизни, так как они сами не сумеют распорядиться. Матушка Александра умоляла отца Пахомия поминать ее в Сарове за упокой, не оставлять и не покидать неопытных послушниц ее, а также попещись в свое время об обители, обетованной ей Царицей Небесной. На это старец-отец Пахомий ответил, — Матушка, послужить по силе моей и по твоему завещанию Царицы Небесной и попечением о твоих послушницах не отрекаюсь, так же и молиться за тебя не только я до смерти моей буду, но и обитель вся наша никогда благодеяний Твоих не забудет. А, впрочем, не даю Тебе слова, ибо я стар и слаб, но как же и браться за то, не зная, доживу ли до этого времени. А вот и Родьякон Серафим, духовность его Тебе известна, и он молод, доживет до этого, ему и поручи это великое дело». Матушка Агафия Семеновна начала просить отца Серафима не оставлять ее обители, как Царица Небесная сама тогда наставить его на это изволит. Старцы простились, уехали, а дивная старица Агафия Семеновна скончалась 13 июня, в день святой мученицы Акелины. Отец Пахомий с братьей на обратном пути как раз поспели к погребению матушки Александры. Отслужив литургию и отпевание соборно, великие старцы похоронили первоначальницу девеевской общины против алтаря Казанской церкви. Весь день 13 июня шел такой проливной дождь, что ни на ком не осталось сухой нитки, но отец Серафим по своему целомудрию не остался даже обедать в женской обители и тотчас после погребения ушел пешком в Саров. Николай Александрович Мотовилов пишет, что мать Александра перед смертью говорила послушнице Евдокии, молись Богу, Господь не оставит тебя. Я уж скоро отойду от всего света, а ты еще долго проживешь, и то, что сбудутся слова мои, то есть, что соберется на месте ее большая обитель, увидишь на деле, будет большое смятение, ты до него доживешь. Причувствуя приближение своей кончины, мать Александра пожелала восприять на себя ангельский образ, и посылала она Евдокию Мартынову с другой какой-то девушкой в Саров, и отец Исаия, бывший тогда казначеем всей обители, прибыл в Дивеево, постриг ее во время вечерни в великий ангельский образ и нарек ей имя Александры. Пострижение это было за неделю или за две до кончины в Петровский пост. А в день кончины приобщалась святых тайн, которые она принимала за несколько времени каждодневно, и лишь только священник ушел из келии, то она искончалась в самую полуночь. При кончине матушки была только Евдокия Мартынова и еще другая старушка Фекла. Перед кончиной своей Матушка изволила говорить Евдокии Мартыновой, а ты, Евдокиюшка, как я буду отходить, возьми образ Пресвятой Богородицы Казанской, да и положи его мне на грудь, чтобы Царица Небесная была при мне во время отхода моего, а перед образом свечку затепли. Матушка скончалась в одной рубашечке, и платочек был на голове. Глава 4. В записках, напечатанных в маяке в 1844 года говорится, что отец Серафим в сане Иеродьякона по временам видал в церковных службах святых ангелов, сослужащих и поющих с братьей. Они принимали образы молниеобразных юношей, облеченных в белые златотканные одежды, но пение их Нельзя уподобить никакой гармонии на земле. Дивные впечатления производили на душу его эти видения. «Бысть сердце мое», — говорил отец Серафим, яко воск тая от неизреченной радости. Не помнил я ничего от такой радости. Помнил только, как входил в святую церковь, да выходил из нее». В жизнеописании отца Серафима Дивеевского, издания 1874 года, говорится, что он, весь осянной благодатью Божией, уже во время иеродьяконства своего удостаивался разных видений. Так он видел ангелов, сослужащих и поющих во время богослужений. Вид их, как говорил отец Серафим, был, мол, неизрачен. Одежда белая, как снег, или злототканая. Пение же их и передать невозможно. При этом обыкновенно отец Серафим изменялся в лице, которое то светлело, то бледнело, то покрывалось румянцем, и говаривал старец: Бысть, сердце мое, яко воск, тая, от неизреченной радости. Или не могу сказать, в теле, или, кроме тела, был я но только упомнить мог, что выходил из церкви, да еще помнил, что я входил в нее. Однажды в Великий Четверток строитель-отец Пахомий, не служивший никогда без отца Серафима, начал божественную литургию в два часа пополудни вечерней, и после малого выхода и поремий возгласил Иеродьякон Серафим «Господи, спаси благочестивое! и услышанный, но едва обратясь к народу, навел на предстоящих орарем, возглашая «и во веки веков», как вдруг так изменился видом, что не мог ни сойти с места, ни проговорить слово. Все это заметили и поняли, что с ним Божие посещение. Два иеродьякона взяли его под руки, вели в алтарь и оставили в стороне где простоял он три часа, меняясь беспрерывно видом, и после уже, придя в себя наедине, поведал строителю и казначею свое видение. Только что провозгласил я у Боги, «Господи, спаси благочестивые и услыши ны». И наведя орарем на народ, окончил, и во веки веков. Вдруг меня озарил луч как бы солнечного света, Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до Амвона и воздвигнув пречистые свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих, посем вступив в святой местный образ свой, что по правую сторону царских врат преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же земля и пепел, сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от него благословения. Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви к Господу. Автор записок в маяке 1844 года, по-видимому, был Саровский инок, которому отец Серафим лично рассказал об этом видении. Показания сходятся. Весьма важно для нас, что видение это совпало со входом священнослужителей в алтарь, когда он изображает вшествие их как бы в самое небо, и священник просит Господа: "Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословищих твою благость". Это видение показало, что мы не напрасно веруем, что силы небесные с нами невидимо служат во время литургии. Иродьякон Серафим проводил дни с утра до вечера в монастыре, совершая службы, исполняя монастырские правила и послушания, а вечером по-прежнему удалялся в пустынную келью и там проводил ночь в молитве. Рано утром он опять являлся в монастырь для исполнения своих обязанностей. В 1793 году Отцу Серафиму исполнилось 34 года, и начальство, видя, что он по своим подвигам стал выше других братьев и заслуживает преимущества пред многими, ходатайствовало о возведении его в сан и монаха. Так как в этом же году Саровская обитель по новому расписанию перешла из Владимирской епархии в Тамбовскую, то отца Серафима вызвали в Тамбов и 2 сентября епископ Феофил рукоположил его в иеро-монаха. С получением высшей благодати священства отец Серафим стал подвязаться в духовной жизни с высшей ревностью и удвоенной любовью. В течение долгого времени он продолжал непрерывное служение, ежедневно приобщаясь с горячей любовью, верою и благоговением. В настоятельство отца Пахомия в окрестностях Сарова был несколько раз голод, но обитель не терпела недостатка в хлебе и с изобилием наделяла нуждавшихся. Одно лето в особенности был продолжительный голод, и вдруг случилось так, что и для иноков обители не осталось ни муки, ни жита, так как ежедневно кормили тысячи голодающих. Вся братья собралась в церковь, и строитель Похомии Соборне отслужил молебен Божьей Матери и Всеночное бдение. Братья молилась как бы перед смертью, не теряя, однако же упования на Господа и его пречистую матерь. Утром, на другой день, отец Серафим, по особому доверию строителя пахомия, пошел в житницу и нашел, что все закрома наполнены разным хлебом и житом. С той поры во все продолжение голода по окрестностям в обители не было оскудения, сколько ни раздавали нуждающимся, житницы снова наполнялись. Эти события способствовали к утверждению сердца отца Серафима в непоколебимом уповании на промысл Божий и покровительство Богородицы. Сделавшись иеромонахом, Отец Серафим возымел намерение совсем поселиться в пустыне, так как пустыническая жизнь была его призванием и назначением свыше. К тому же от непрестанного келейного бдения, от постоянного стояния в церкви на ногах, с небольшим отдыхом во время ночи, отец Серафим впал в недуг, у него распухли ноги, и на них открылись раны, так что некоторое время он лишился способности священно действовать. Болезнь эта была немалым побуждением к избранию пустыннической жизни, хотя для отдыха следовало ему просить у настоятеля отца Пахомия благословение удалиться в больничные келии, а не в пустыню, то есть от меньших трудов к большим и тягчайшим. Великий старец Пахомий благословил его. Это было последнее благословение, полученное отцом Серафимом от мудрого, добродетельного и почтенного старца, ввиду болезни его и приближения смерти. Отец Серафим, хорошо помня, как во время его болезни ходил за ним отец Пахомий, теперь сам служил ему самоотвержением. Раз отец Серафим заметил, что к болезни отца Пахомия Присоединилась еще какая-то душевная забота и печаль. «О чем, отче святый, так печалишься ты?» – спросил его отец Серафим. «Я скорблю о сестрах Дивеевской общины», – ответил старец Пахомий. «Кто их будет назирать после меня?» Отец Серафим, желая успокоить старцев предсмертные минуты, обещался сам назирать их и поддерживать все так же после смерти его, как и было при нем. Это обещание успокоило и обрадовало отходящего ко Господу отца Пахомия. Он поцеловал отца Серафима и затем вскоре опочил мирным сном праведника. Отец Серафим горько оплакал потерю старца Пахомия и из благословения нового настоятеля отца Исаии, также горячо любимого, удалился в пустынную келью. 20 ноября... 1794 года. В день прихода в Саровскую пустынь. Келия, или так называемая пустынка отца Серафима, в которой он спасался, находилась в дремучем сосновом лесу на берегу реки Саровки на холме, в пяти или шести верстах от монастыря на восход зимнего солнца. Она состояла из одной хаты с печкой, и имела крылечко с синями. Вокруг пустынки отец Серафим устроил себе небольшой огород и обнес все, занимая им пространство, забором. Одно время он имел даже пчельник, дававший ему весьма вкусный мед. На половине пути от пустынки к монастырю жили другие отшельники в уединенных избушках – игумен Назарий, и иеромонах Дорофей, схемонах Марк. Вся эта обстановка немного напоминала собою Афонскую гору, состоящую из разных возвышений, усеянную лесом, монастырями и кельями пустынножителей. Поэтому отец Серафим прозвал свой пустынный холм Афоном, а другие уединенные места в лесу он прозвал в духовном смысле именами разных святых мест, как Назарет, Иерусалим, Бифлеем, Фавор. Кедрский поток, река Иордан и так далее. Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку, народ стал беспокоить его там. Приходили и женщины. Великий подвижник, начиная строгую пустынническую жизнь, считал для себя неудобным посещение женского пола, так как это могло соблазнить и монашествующих, и мерян, склонных к осуждению но, с другой стороны, лишить женщин назидания, ради которого они приходили к пустыннику, могло быть делом неугодным Богу. Он стал просить Господа и Пресвятую Богородицу об исполнении Его желания и чтобы Всевышний, если это не противно Его воле, дал Ему знамение на то преклонение ветвей вблизи стоящих деревьев. В преданиях, записанных в свое время, есть сказание, что Господь Бог действительно дал ему знамение своего изволения. Наступил праздник Рождества Христова. Отец Серафим пришел в монастырь к поздней обедне, в храм живоносного источника и причастился святых Христовых тайн. После обеда в своей монастырской келии, он вернулся на ночь в пустынь. На следующий день, 26 декабря, празднуемый по положению собор Пресвятой Богородицы, отец Серафим вернулся ночью в обитель. Проходя свой холм, где он спускался вниз долу, отчего гора и названа была отцом Серафима Мафонской, он увидел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья вековых сосен склонились и завалили дорожку. Вечером ничего этого не было. Отец Серафим упал на колени и поблагодарил Бога за данное по молитве его знамени. Теперь он знал, что Господу Богу угодно, дабы жены не входили на его гору. Кое-как, пройдя сквозь сучья, завалившие тропу, он пришел в обитель, поспел к самой литургии и пошел в церковь живоносного источника. В тот день строитель отец Исаия, Служил в литургию Соборне, отец Серафим стал в алтаре. По перенесении святых даров на престол, когда была пропета вторая половина Херувимской песни, отец Серафим, приблизившись благоговейно к престолу, сказал отцу Исаи: Батюшка, отец-строитель, благослови, чтобы на мою гору, на которой живу теперь, женам не было входа. Строитель, намереваясь читать молитву предложения по перенесении святых даров на престол, ответил на это с некоторым раздражением. «В какое время и с каким вопросом подошел ты, отец Серафим?» «Теперь-то и благослови, батюшка», — просил отец Серафим. «Как же я могу, — сказал строитель, — за пять верст смотреть, чтобы женам не было входа?» «Вы только благословите, батюшка» сказал отец Серафим, «и уже никто из них не взойдет на мою гору». Нечего делать, подали образ Пресвятой Богородицы, блаженное чрева, и старец сая благословляя отца Серафима святой иконой, сказал, «Благословляю, чтобы не было женам входа на твою гору, а ты сам охраняй». Приложившись к святой иконе, отец Серафим отошел на свое место и затем в обычное время причастился святых тайн. После обеда, возблагодарив старца Исаю за данное благословение, на ночь опять возвратился в свою пустынную келью. Существуют разные варианты этого рассказания, изменяющие сущности дела, и потому разноречия не имеют исторического значения. Так некоторые лично знавшие отца Серафима передают, что разговор со старцем Исаи происходил не во второй день Рождества Христова, а на пятой неделе Великого Поста в субботу, в день похвалы Пресвятой Богородицы, и что после благословения Отца Исаи, через неделю отец Серафим увидел преклонившиеся ветви дерев. Несомненно, что отец Серафим молил Бога и Пресвятую Богородицу о запрещении женщинам восходить на его гору. Ему было дано знамение свыше, благословение настоятеля, и после этого он сам завалил колодами тропинку к себе, и не только женщинам, но и вообще сторонним людям вход к нему был совершенно закрыт. Сведения о жизни великого Серафима в дальней пустынке получены значительно позже, частью из рассказов самого подвижника и его наставлений, частью из повествований других пустынножителей, посещавших его, а также из свидетельств самой местности его уединения и обстановки убогой хижины. В продолжении всего подвижничества отец Серафим носил постоянно одну и ту же убогую одежду, белый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы вроде чулок, поверх которых надевал лапти и поношенную камилавку На балахоне висел крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома, а за плечами висела сумка, в которую он носил при себе святой Евангелие. Ношение креста и Евангелия имело, конечно, глубокий смысл. В жизнеописании Дивеевского издания сказано, что по подражанию древним святым отец Серафим носил вериги на обоих плечах, и к ним были привешены кресты, одни спереди в 20 фунтов, другие сзади в восемь фунтов каждый, и еще железный пояс. И эту тяжесть старец носил во все время своего пустынно-жительства. В морозы он накладывал на грудь чулок или тряпку, а в баню никогда не ходил. Видимые его подвиги состояли из молитвословий, чтения книг, телесных трудов, соблюдения правил великого Пахомия и так далее. В холодную пору он топил келью, колол и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. Летом он возделывал гряды на своем огороде и удабривал землю, собирал мох с болот. Во время подобной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав чресла свои, и насекомые жестоко уязвляли тело его, от отчего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью. Старец добровольно терпел эти язвы, Господа ради, руководствуясь примерами подвижников древнего времени. На грядах, удобренных мхом, отец Серафим сажал семенами лук и другие овощи, которыми он питался летом. Телесный труд порождал в нем благодушное состояние, и отец Серафим работал с пением молитв, тропорей и канонов. Владея счастливой памятью, он знал наизусть множество церковных песен, которыми и услаждал свой дух. Так он певал, например, Всемирную славу в честь пресвятой Богородицы, считая ее покровительницей своей пустыни. Чудный антифон пустынным непрестанное божественное желание бывает, представляющий пустынную жизнь. Песнь, возносящую душу к великому делу любви Божией, творению мира и человека. И же несущих вся приведы, Словом созидаемое, совершаемое Духом. И тому подобное. Отец Серафим завел в одно время и пчельник. Замечались иногда явления такого рода. Во время занятий в огороде, или в пчельнике, или в лесу он вдруг на некоторый срок прерывал работу. Руки опускались, топор, нож или лопата вываливались, глаза закрывались, и старец всей душой погружался в самого себя, уходил умом и сердцем на небо, и витал в Бога созерцаний, Если кто-нибудь был при нем в это время, то, не нарушая сладкой его тишины, каждый с благоговением взирал на старца и старался отойти. Отец Серафим читал много книг. Постоянным правилом его в пустыне было ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нескольку зачал из Евангелия и Апостола, что он считал делом весьма важным в духовном совершенствовании христианина, в его восхождении к небу и соединении с Богом. Это он называл снабдением души и свои мысли о том изложил письменно. Чем должно снабдевать душу? «Если хочешь устроить дом души своей», – писал отец Серафим согласно наставлению великого и преподобного Варсанофия, то прежде приготовь вещество и все потребное, чтобы художнику оставалось прийти и устроить. Потребная для такого здания суть – твердая вера для устроения стен, деревянные оконца, вводящие свет солнечный, который бы освещал дом, чтобы не было в нем ни малейшей темноты. Оконца деревянные – суть пять чувств, Честным крестом, Христовым утвержденные, вводящие свет мысленного Солнца правды, и не позволяющий оставаться в доме твоем, ни малейшей темноте врага и доброненавистника Твоего. Потом требуется покров, да ни во дни Солнце не ожжет тебе, ни луна ночью. Псалом 120. Покров скрепляется любовью к Богу, которая бы покрывая дом, никогда не падала и не позволяла заходить солнцу в огневе Твоем, дабы не увидеть его, обличающим Тебя в день судный и жгучим, в огне гиенском и луну, свидетельствующую о ночном нашем унынии и лености. Наконец требуется дверь, вводящая в дом и хранящая живущего в нем. Разумей мысленную дверь, Сына Божия, который говорит – аз естьм дверь. Если так устроишь дом души своей, и в нем не будет ничего неприличного и неугодного Богу, то он придет с благословенным Отцом и Духом Святым, и обитель у тебя сотворит, и научит тебя, что такое мир души, просветит сердце твое радостью неизглаголанную. Душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. Евангелие и послание апостолов должно читать стоя пред святыми иконами, а псалмы можно читать сидя. От чтение Святого Писания бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением божественным. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божьего в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своей милостью, но исполнит его дара разумения. Когда же человек снабдит душу свою Словом Божиим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Чтение Слова Божия должно быть производимо в уединении, для того, чтобы весь ум читающего углублен был в истины Священного Писания и принимал от Бога в себя теплоту, которая в уединении – производят слезы. От них человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце, паще всякого слова. Телесный труд и упражнения в божественных писаниях, учат преподобный Саак Сирин, охраняют чистоту, а труд подкрепляется надеждой и страхом. Надежду же и страх производит в уме удаление от людей и непрестанная молитва. Пока не примет утешителя, человек имеет нужду в божественных писаниях, чтобы воспоминание о благах напечатлевалось в уме его и от непрестанного чтения обновлялось в нем стремление к благу и охраняло душу его от тонких путей греха. Имеет нужду потому, что не приобрел еще силы духа, которая удаляет заблуждение, берет в плен душеполезные припоминания и приближается к той холодности, какая бывает при рассеянности ума. Ибо когда сила духа не зайдет на душевную силу, действующую в нем, тогда вместо закона Писания укрепляются в сердце заповеди духа, и тогда он в тайне бывает наставляем духом и не имеет нужды в помощи чего-либо чувственного. А пока сердце учится через вещественное, вслед за учением идет заблуждение и забвение. А когда учение будет от духа, тогда память соблюдается невредимую. Исаак Сирин, слова подвижнические, слово 58. Следует также снабдевать душу и познанием от церкви, как она от начала и до сели сохраняется и что терпела она в то и другое время. Знать же сие не для того, чтобы желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться вопрошений, также для убеждения и утешения своего духа. Более же всего делать это должно собственно для себя, чтобы приобрести мир душевный, по учению псаломника, мир мног любящих, Закон твой, Господи!» С отцом Серафимом находилась псалтирь с восследованиями. Подвижник совершал по ней ежедневно монашеское правило по чину первых строгих пустыножителей. Так, около полуночи, вставший от сна, он совершал правило Пахомия Великого, читал утренние молитвы, пел полуночницу, утреннюю и читал первый час. При наступлении девятого часа он читал часы третий, шестой, девятый и проходил чин изобразительных. По вечеру он читал вечернюю и малое по повечерие. При наступлении ночи творил монастырское правило с молитвами на сон грядущим Часто также вместо вечернего правила полагал по тысяче поклонов за один раз. Сон его во время ночи был непродолжительный. Сверх того, он занимался псалмопением сперва по уставу святого Пахомия Великого, а потом, применительно к всему уставу, составил свое чинопоследование, которое известно под именем Келейного правила. Келейное правило отца Серафима Боже, очисти меня грешного и помилуй мя, создав меня Господи, помилуй мя, без числа, согреших Господи, прости меня, Боже, милостив буди мне грешному, Боже, прости моя беззаконие и согрешение, кресту Твоему поклоняемся владыку и святое воскресение Твое славим. Господи, аще словом или делом или помышлением согреших во всей жизни моей, помилуй мя и простими грешному милости Твоей, ради. Я ради. Достойно есть Тякова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем». Слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, имя грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, И же везде, Сы и, и вся исполняй сокровище благих и жизнеподателю, Приди все лися вны и от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, Святый, Крепкий Святый Бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый, Крепкий Святый, Бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присной во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, святы посети и исцеление мощи имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присной во веки веков, аминь. Отче наши же Еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лука Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присной во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан, и на всяком месте в Ладычестве Твоего православна живущая, подашь тем Господи, душевный мир и телесное здравие. И прости всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами меня каянного, помилуй. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, правотец, отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, подашь им Господи, царствие и причастие Твоея бесконечные и блаженные жизни». И простим, Господи, всякое согрешение, Вольное же и невольное. В беззакониях зачався аз блудный, Не дерзаю взирати на высоту небесную, Но дерзая на человека человеколюбие Твое зову, Боже, очисти меня грешного и помилуй мя. Аще праведник едва спасется аз, Где явлюсь грешный, Тяготы из ноя дневнаго не понесох, Но понес с наемниками едино на десятого часа сопречти мя Божие спаси мя, Объятие Отчю отверстиями подчися, блудно мое и жди житие, на богатство неиздеваемое взирая щедро Твоих спася, ныне обнищавшее мое да не презреши сердце, Тебе, Бог Господи, в умилении зову, согреши их на небо и пред Тобою. Достойно есть, Яково истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирувим и славнейшую без сравнения с Серафим, без истления Богословорощую сущую Богородицу Тебя величаем, согреших к Тебе Спасе, Яко блудный Сын, прийми мя отче Каища Госи, помилуй мя Божие. Зову к Тебе, Христе, спаси и таревым глазом, очисти меня, якоже, Оного и помилуй меня Боже. Милосердие, сучий источник милости, сподоби нас, Богородица, призри на люди согрешившие, яви, як уприсно, силу Твою, на тябу уповающе радуйся вопиемти, як уже иногда, Гавриил, бесплотных архистратиг. Вся паче смысла, вся преславная Твоя, Богородица, Таинства, чистоте запечатанной и девству храниму, мати позналася и сине неложно, Бога, ростши истинного, то гомоли спастись душам нашим. При чистому образу Твоему поклоняемся благие, просящие прощение при грешении нашей Христе Боже, волею Бог благоволил и си плотью взыти на крест, Да избавивший я же создал еси от работы вражия, тем благодарственного пьем ти, радости исполнил еси вся, спаси наш пришед и спасти мир. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные дару я даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Небесных воинств архистратизи, Молим вас, присно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественные ваши я славы, сохраняющие ны и припадающие, прилежно и вопиющие, от беды избавите ны, якочи очину начальницы вышних сил. Боже, Отец наших, творя присно с нами по Твоей кротости, не отстави милости Твоей я от нас» но молитвами их в мире управе живот наш. Глубиною мудрости человека любно вся строя и полезное всем подавая, едини Содетелю, упокой, Господи, души раб твоих, на упование упования возложиша, Творца и и Бога нашего. Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, и где же несть болезнь, не печаль, ни но жизнь бесконечная. Упование христиан, пресвятая Деву, Его же родила, если Бога, паче умажей Слова, непрестанно молись горними силами, дать оставление грехов нам всем, исправление жития, верою и любовью приснуть очтущим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 Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного и помилуй мя.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 Во всей жизни моей помилуй мя, и простими грешному милости Твоей, я ради. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, Присно и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения я, Серафим, Без истления Богословорожчую Сущую Богородицу Тебя величаем, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и и во веки веков. Аминь. Пресвятая святая Троица помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку прости беззакония наши. Святый посети и исцели немощи наше. Имени Твоего ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и и во веки веков. Аминь. Отче наше жиеси на небесах да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лука вагон. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Придите поклонимся Цареви нашему Богу, Придите поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, Придите поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему, Помилуй имя Божие, по милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззакония моя. Наипачем имя от беззакония моего, и от греха моего очисти якобы Яко беззаконие мое, ознаю, грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих. Яко да правдишися во слове всех твоих и победишь в нигда судить Идти, ти. Себо в беззакониях зачат есиме во гресех родиме мати моя. Всебо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости твоя явил ми еси. Окропиши меня сопом и очищуся, Омыши мяй паче снега убелюся, Слуху моему дасе радость и веселье и Возрадуются кости смиренные, Отврати лице Твое от грех моих И вся беззаконие моя в очисти, Сердце чисто созижди во мне, Божий, Дух прав, обнови во утроби моей, Не отвержи меня от лица Твоего И Духа Твоего, святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего И Духом Владычным утверди имя, Научу беззаконные путем Твоим и к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои, отверзившие уста мои, возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и жертвы дал бых, убов все сожжения неблаговолиши, жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишь дутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношение и все тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся Высша, нас ради человека и нашего ради спасения отшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девы и Вочеловечася, распятого же за ны припантистем Пилате, страдавшие погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном с поклоняемой славе могла Пророки, пророки, воедину святую соборную и апостольскую Церковь, исповедую единокрещение крещение в грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Упование, мой отец, прибежище мое, сын, покров мой, Дух святый, Троица святая, слава тебе! Отче нашей же, еси на небесях, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеть, и остави нам долги наши, якожи, и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушении, но избави нас от лукавого. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, Яко Спаса родилась и душ наших. кресту Твоему поклоняемся владыку, и святое воскресение Твое славим. Возбранный воеводой Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти похвальное восписуйте создание и раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное от всяких мя бед свободи завуща Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. воеводе воеводе победительная, яко избавшись от злых, Благодарственная Восписуем Ти, рабитва и Богородица, Но якое мужче державу непобедимую, От всяких нас бед свободи, Да завем Ти, Радуйся, невеста, неневестная. невестная, Преславная преснодева Мати Христа Бога, Принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, Да спасет тобою душа наша. Все упование мое на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Погородица Дева не презри меня грешного, требующая Твоя помощи и Твоего заступления, на натябу упова душа моя и помилуй меня, упование мое, Отец, прибежище Мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и прости Моя беззаконие и согрешение, Всемилостивая Владычица Моя, Пресвятая Госпожа Пречистая Дева Богородица Мария, Мать Божия, спаси Мя грешного, святи Архангелии и Ангели Херовими и серафими, Вся силы Небесная, помилуйте меня и молитесь о ко Господу Богу, мне грешном. Святый Ангеле Господень, Хранителю мой святый, помилуй меня и молись о Господу Богу, мне грешном. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, и помилуй отца нашего строителя Ира-монаха, со всею о Христе братьею, подашь им Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, их святыми молитвами меня каянного, помилуй. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан на всяком месте владычестве Твоего.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 И подашь им, Господи, причастие Я бесконечной и блаженная жизни, И прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристой во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан на всяком месте владычествия Твоего, и подашь им Господи, душевный мир и телесное здравие, и простим Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами меня окаянного помилуй. И ныне и присно, во веки веков, аминь, Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, прав Отец, Отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, и им Господи, причастие Твои, я, бесконечные блаженные жизни, и простим, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. А Тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, Освященный храме и раю словесный, девственное похвало, Из нея же Бог воплотись и младенец бысть. Прежде век сый Бог наш, ложеснабу Бо твоя престол сотвори, И чрево твое пространнее небес дело, О тебе радуется благодатная всякая тварь, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного, во остави, прости, Божие, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в Слове и в деле, я же в ведении и в неведении, я же в одни и в нощи, я же во вмех помышлений. Вся нам прости, яко благо, человеку любец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеку благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яжика спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети исцеление даруй, и на морю праве, путешествующим с служащим и милующим нас грехов оставления даруй. Заповедавших нам недостойным, молитесь о них, помилуй, повелицей Твоей милости. помини, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и же присещая цвет лица Твоего. помини, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. помини Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я ко спасению и прошении, и жизнь вечную». Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих. Молитвами причистая, Владычице нашей, Богородицы, и присну Девы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен есть и во веки веков, аминь. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господне на Тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, Ты же чистая красуся, Богородица, восстание Рождества Твоего. Воистину, Богородицу Тя исповедуем, спасении Тобою, Дева чистая». С бесплодным велике тя, величающая, достойно есть яково истину блажите Тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую хирувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без истление Бога словорожчую сущую Богородицу Тя величаем. Радуйся, девственное похвало, радуйся, Мать Пречистая, Южи вся тварь божественными песнями величает, Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, Не презри грешных молений и гласы, но придвори, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, Ускори на молитвы и подчися на умоление, Предстательствующий приз на Богородицы, чтущих тя. Милосердие дверью тверди нам благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты Бо Еси спасение рода христианского. Нескверное, неблазная, нетленная, пречистая, чистая дево, Бога Невеста Владычица, я же Бога слово человеком, Преславным Твоим Рождеством соединившая, и отринувшаяся естество рода нашего небесным совокупшая, я же ненадежных единонадеждой борим их помощи, готовое заступление к Тебе притекающих и всех христиан прибежище, не гнушайся мине грешного, скверного, скверными помыслы и словесы деяниями всего себе непотребно сотворша, и разумом лености сластей жития раба бывшая. Но яко, человеколюбивого Бога Мати, человеколюбнее умилосердися у мне грешним и блуднем, и прими мое еже от скверных у приносимое тебе моление, и твоего сына и нашего, владыку и Господа, матернее твое дерзновение употребляющий, моли да отверзи ты мне человеколюбные утробы своей благости, и, презрев мое бесчисленное согрешение, обратит меня к покаянию и своих заповедей делателя искусная явит мя, и предстани мне присно, яко милостивая и милосердая и благолюбивая в настоящем убожитии, теплая предстательница и помощница, сопротивных нашествия отгоняющий и ко спасению наставляющий мя, и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающий и темные зраки лукавых бесов далечат от нея отгоняющий, в страшный же день суда вечная ямя избавляющий муки и неизреченные славы Твоего Сына и Бога нашего, наследника мя показующий, юже и да улучу, владычицы моя, Пресвятая Богородица, Твоим ходатайством и заступлением, благодатью и человеколюбием единородного Сына Твоего, Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присной во веки веков, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присной и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Провождая жизнь в уединении, трудах, чтении и молитве, отец Серафим соединял с этим пост и строжайшее воздержание. По началу своего поселения в пустыне он питался хлебом, более всего черствым и сухим, Хлеб обыкновенно он брал с собой по воскресеньям на целую неделю. Есть сказание, что из этой недельной порции хлеба часть уделял он пустынным животным и птицам, которые были приласканы старцам, очень любили его и посещали место его молитвословий. Также он употреблял овощи, добываемые трудами рук его в пустынном огороде. С тем и устроен был огород сей, чтобы ему не обременить ничем же обители, по примеру великого подвижника, апостола Павла, питаться, делающий своими руками. Впоследствии времени он приучил свое тело к такому воздержанию, что не стал вкушать и хлеба насущного, а по благословению настоятеля Исаи питался одними овощами своего огорода. Это были картофель, свекла, лук, и трава, называемая снить. В течение же первой недели Великого Поста он вовсе не принимал пищи до причащения святых тайн в субботу. Еще через некоторое время воздержание и постничество отца Серафима дошли до неимоверной степени. Совсем переставший брать хлеб из обители, он жил без всякого содержания от нее в течение более двух с половиной лет, Братья, удивляясь, недоумевали, чем мог питаться старец во все это время, не только летом, но и зимою. Он же тщательно укрывал свои подвиги от воззрения людей. Но пред смертью, в разговоре в мае 1832 года с одной доверенной особой, которая тогда же записала свою беседу, отец Серафим открыл это, начавши так. «Ты знаешь, Снитку?» Я рвал ее, да в горшочек клал. Немного вольешь, бывало, в него водице и поставишь в печку. Славное выходило кушанье. Я спросил его о снитке, что это значит. За ли это принять, или что действительное? Он отвечал: Экая ты какая! Разве не знаешь травы снить? Я это тебе говорю о самом себе. Я сам это себе готовил кушанье. Из нитки Я спросила его, как зиму он ее кушал, и где брал. Он отвечал: Экая ты какая? На зиму я с нитку сушил и этим одним питался. А братья удивлялись, чем я питался, а я с нитку ел. И о осем я, братьев, не открывал, а тебе сказал. Я спросила, а долгое ли время он кушал ее. Он дал мне точный ответ и на это. Но я забыла, без скольких именно дней он вкушал тысячу дней одну снитку. Только помню, что более двух с половиной лет невступно три года он питался одною сею травою. По будням, спасаясь в пустыне, Отец Серафим накануне праздников и дней воскресных являлся в обитель, слушал вечерню, всеночные бдения и за раннюю литургию в больничной церкви святых засима и Саватия причащался святых христовых тайн. Затем до вечерни он принимал в монастырской кельи приходивших к нему по нуждам духовным из монастырской братьей. Во время вечерни, когда братья оставляли его, он, взяв с собой хлеба на неделю, удалялся в свою пустынь. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в обители. В эти дни он говел, исповедовался и причащался святых тайн. Духовником его с давнего времени был строитель, старец Исаия. Так проводил старец дни свои в пустыне. Так проводил старец дни свои в пустыне. Другие пустыножители, имена которых мы упоминали уже, имели при себе по одному ученику, которые и служили им. Отец Серафим жил в совершенном одиночестве. Некоторые из Саровской братья пытались сожительствовать с отцом Серафимом в пустыне и были приняты им, но ни один из них не мог вынести трудности пустынического жития. Ни в ком не нашлось столько нравственной крепости, чтобы явиться в качестве ученика подражателем подвигов отца Серафима. Благочестивые попытки их, принося пользу душе, не увенчались успехом. И те, которые поселялись было с отцом Серафимом, возвращались опять в обитель. Посему, хотя после кончины отца Серафима нашлись некоторые люди, дерзновенно объявлявшие себя его учениками, но при его жизни они в строгом смысле учениками не были и название серафимов ученик в то время не существовало в пребывании его в пустыне, говорили тогдашние саровские старцы вся братья была его учениками также многие из саровской братьей временно приходили к нему в пустынь одни просто посещали его а другие являлись по нужде в советах и наставлениях. Старец хорошо различал людей. От некоторых он удалялся, желая сохранить молчание, а имеющим нужды до него, не отказывал в духовной пище, с любовью руководствуя их к истине, добродетели и благоустроению жизни. Из постоянных посетителей отца Серафима известный схемонах Марк и радьякон александр также спасавшийся в пустыне первый бывал у него два раза в месяц а последний однажды отец серафим охотно беседовал с ними о разных душеспасительных предметах на сердце их с особенной глубиной напечатлелась беседа его о непрестанной внутренней или умной молитве ее силе и значении учения которые Известна стало отцу Серафиму не из книг, а из собственного опыта жизни. Краткий образчик этой беседы мы находим в следующем наставлении отца Серафима о молитве. Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй меня Грешного. В часы же послеобеденные можно говорить сию молитву так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитвами Богородицы помилуй меня Грешного. Или же прибегать собственно к Пресвятой Богородице, моляся, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Или говорить Поздравление Ангельское, Богородицы Дева, Радуйся! Таковым упражнением! При охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, кроме непрестанной молитвы мы приблизиться к Богу не можем. Слово 69. Виды молитвы весьма хорошо изъяснил святой Симеон новый богослов, добротолюбие, Слово о трех образах молитвы. Достоинство же молитвы ясно определил святой Златоуст. «Велие, — говорит он, — есть оружие молитва, сокровище неоскудно, богатство никогда же иждеваемо, пристанище небурное, причина тишины и множество благих дел корень, источник и мать есть». Слово пятое о непостижимом. В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, во внутреннем внимании. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию. Тогда очи обращать должно на образ и на горящую перед ним свечу. Если в молитве случится плениться умом и расхищение мыслей, то должно смириться пред Господом Богом и просить прощения, говоря «Согреших, Господи, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Посему всегда должно стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через сие уклоняется душа от памяти Божьей и любви Его по действию дьявола, как говорит святой Макарий, «Все супостата нашего тчания есть. «Да мысль нашу от памятования о Боге и страха и любви отвратить» — слово второе, глава 15 Когда же ум и сердце соединены будут в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовную, в которой высеет свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека» и всем мы должны благодарить Господа и предавать себя Его воле. Должны также представлять Ему все свои мысли, слова и деяния и стараться, чтобы все служило к Его благоугождению. Несмотря на редкость посещений, пустоножителям Марку и Александру приходилось находить отца Серафима совершенно погруженным в богомыслие. В таком случае, не решаясь нарушать его духовных занятий, они ожидали неведомо для старца окончания их. Случалось и так, что, пождав около часа, они не получали свидания с ним, уходили в свои места, и, имея такой живой урок подвижничества пред собою, сами свящим усердием предавались духовным подвигам. Из посторонних посетителей отца Серафима в это время особенно известен один Нижегородской губернии диакон, впоследствии иеромонах и подвижник, Кимон. Он происходил из духовного звания, окончил полный курс учения в Нижегородской семинарии и был человеком образованным. Влияние духовной науки развило в нем, кроме умственных дарований, чувство благочестия с характером аскетическим. Однако же обстоятельства понудили его жениться, хотя и сверх его желаний. Потом он, хиротани был в диакона. Но в скором времени Господь разрешил его от уз брачных. Немного поживши, супруга его скончалась. Оставшись свободным, этот отец-диакон часто ходил в Саровскую пустынь. Тут он сблизился с пустынными жителями отцом Серафимом и Марком, Старцы, в виде его искреннее усердие к богоугодному житию, охотно приняли его в свое руководство и были его наставниками и учителями. Слова их падали на добрую землю. Отец Дьякон поступил в монашество, и в сани Иера Дьякона был экономом при архиерейском доме. Нижегородский преосвященный желал посвятить его в Иеромонаха. Но Аз, говорил о себе Тимон, никак не соглашался, потому что все желание мое было в пустыне жить одному, с единым Богом. Спустя много лет преосвященный послал его в городской монастырь строителем. Однажды, приехавший в монастырь для служения, архиерей сказал, что неприлично быть иеродьякону строителем, и хиротонисал его в иеромонаха хотя он и не искал этого. «Аз же, — говорил отец Тимон, — пожелал на покой в Костромскую епархию, в Кривозерский монастырь, который и прежде знал. Святейший Синод его уволил от монастыря, и игумен Кривозерский благословил ему поселиться во внутренней пустыне, где он прожил один почти двадцать лет. Близ того места, где была внутренняя пустынь отца Тимона, стоял монастырский хутор и небольшая старая церковь. С хутора доставляли пустыннику пищу. Потом «грех моих ради великих», — повествовал отец Тимон, — «повелел Господь мне из пустыни выйти на хутор, жить там и основать монастырь. Но аз никак не хотел разлучиться с пустыней и воспротивился Господу своему. Зато меня Господь наказал, разбил меня паралич. Иаз лежал, как мертвый. Приехали монастырские работники за лесом, и, привезши мне пищи, нашли меня без памяти и без языка, и всего разбитого, и взяли меня и привезли на хутор. Но Господь Бог мой чудесно меня исцелил в скором времени, яко не же был болен. Иас благодарил Господа моего, и более противиться воле Божией не стал» и остался на том месте жить, и Господь благословил место сие. И Ас с помощью Божией в скором времени устроил сию обитель. Обитель это называется ныне Надеевскую пустынью и состоит в Костромской епархии. Об этом старце Тимони и иеромонах Парфений, строитель Гуслицкого монастыря в известном сказании о своих странствиях, Москва, 1855 год, в четырех частях, рассказывает следующее. «Однажды, избрав удобное время, я отправился к старцу Тимону в путь. В то время я был так глух, что трехсот-пудового колокола звону не мог слышать, а разговаривал манием или на письме». Но когда начал подъезжать к Надеевской пустыне, то открылись мои уши, хотя и несовершенно, но стал слышать человеческий разговор и церковные пения. и даже, приехавший в пустынь, увидел блаженного старца иеромонаха отца Тимона и святолепные его Сидины, премного возрадовалась душа моя и вострепета сердце мое. Он же меня благословил и ввел в келью свою» разверз медоточивые свои уста и начал меня поить от изобильных своих источников живою водою, и с малых слов растопил мое сердце яко воск и сделал меня таким, что якобы никогда я не бывал раскольником, и в то же время перекрестил я лицо свое в три перста во имя Святой Троицы и более уже не творил крестного знамения двумя перстами даже до сего дня воистину дал ему старцу от господа бога такой дар премудрости что ему никто не мог противиться и во всем моем многолетнем странстве подобного ему в словесном даре не видал потом ас много его благодарил и просил его святых молитв, чтобы до кончины живота моего не оскудела вера моя в господа бога моего иисуса христа и во святую его церковь Если же вне пустынной келии своей старец неожиданно встречал кого-либо в Саровском лесу, то обыкновенно не вступая в беседу, со смирением кланялся ему и удалялся прочь. От молчания никто никогда не раскаивался, говорил он впоследствии в своих наставлениях. На людей лично не знавших отца Серафима, такая внезапная встреча с ним в пустынной местности При его костюме производила чудное впечатление, никогда неизгладимое, и нередко поучала их добродетели не менее самой его беседы. Строгости его жизни и отношений к другим соответствовали и первые опыты его учения в духе подвижническом, отличающиеся верностью мысли, краткостью и силой выражения. Совершенная любовь к Богу учил он соединяет любящих с Богом и между собою взаимно. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего не согласного с любовью не мыслит. Уединение, молитва, любовь и воздержание суть четырехсоставная колесница, возносящая дух на небо. Истощай тело свое постом и бдением и отразишь мучительный помысл сладострастия как дело божие правит миром так дело души управлять телом похоть истребляется страданием и скорбью или произвольный или посылаемый промыслом какую меру меришь своему телу в такой же мере воздаст тебе бог праведное воздаяние ожидаемых благ. Бог есть неложный обещатель будущих благ. Веруя Ему, подвижник желает будущего, как бы уже настоящего. Если ум, совершенно забывая здешнее более и более, старается узнать будущее, это знак, что он живет в благих ожиданиях. Хорошо без страсти. Сам Бог дает и утверждает это состояние в душах боголюбивых. Не будь не родив в деятельной жизни, и просветится ум твой. Сам Бог обещает это. Сокровище невидимое, сокровенное, отверзу тебе. Ава Исаия Уединение и молитва – великие средства к добродетели. Очищая ум, они делают его прозорливым. Подвижничество требует терпения и великодушия, ибо миролюбие искореняется только долговременным трудолюбием. Кто переносит с молитвой удары невольных искушений, тот делается смиренным, благонадежным и опытным. Терпение есть трудолюбие души, а трудолюбие состоит и в добровольных трудах и в перенесении невольных искушений. Ум, получивший некоторую часть бесстрастия, иногда бывает непоколебим, но без дел неопытен. Кому дана вера, оттого требуется воздержание, которое, укореняясь, рождает терпение, навык многотрудный. Знаком терпения служит любовь к трудам, опираясь на них, Ум надеется получить обетование будущих благ. Обещание будущих благ привязывает ум к ожидаемому так, что мы забываем и отвергаем настоящее. Видя столь искреннее, усердное и поистине высокое подвижничество старца отца Серафима, дьявол, исконный враг всякого добра, вооружился против него разными искушениями. По своей хитрости, начиная с легчайших, он сперва наводил на подвижника разные страхования. Так, по сказанию одного почтенного, летами иеромонаха Саровской пустыни, однажды во время молитвы он услышал вдруг за стенами кельи вой зверя. Потом точно скопище народа начали ломать дверь кельи, выбили У двери, косяки, и бросили к ногам молящегося старца притолстый кряж отрубок от дерева, который во семью человеками с трудом был вынесен из келии. В другие разы и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве, ему, видимо, вдруг представлялось, что келия его разваливается на четыре стороны, и что к нему со всех сторон рвутся страшные звери с диким и яростным ревом и криком. Иногда вдруг являлся перед ним открытый гроб, из которого вставал мертвец. Так как старец не поддавался страхованием, дьявол воздвигал на него жесточайшие нападения. Так он по Божию попущению поднимал его на воздух и оттуда с такой силой ударял опол что если бы не ангел-хранитель, самые кости от таких ударов могли бы сокрушиться. Но и этим не одолел старца. Вероятно, при искушениях он духовным оком своим, проникавшим в горний мир, видел самых злых духов. Может быть, духи злобы и сами, видимо, в телесных образах являлись ему, как и другим подвижником. По крайней мере, заметно, что старец точно видал злых духов, ибо один мирянин в простоте сердца спрашивал его, «Батюшка, видали ли вы злых духов?» Старец с улыбкой отвечал, «Они гнусны, как на свет ангела взглянуть грешному невозможно, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусны». Все видения, искушения и нападения врага старец побеждал с силою крестного знамения и молитвами. После них долгое время он пребывал мирно в своей пустыне, благодаря Господа за сей мир и спокойствие. Духовное начальство знало отца Серафима и понимало, как полезно было бы для многих сделать такого старца Аввою, настоятелем где-нибудь в обители открылось место Архимандрита в городе Алатыри. Отца Серафима предназначали было туда настоятелем монастыря с возведением в Сан-Архимандрита. В прошлом и в текущем столетиях Саровская пустынь не раз давала из своей братьев хороших настоятелей в другие обители. Но старец Серафим убедительнейше просил тогдашнего Саровского настоятеля Исаию отклонить от него это назначение. Строителю Исаи и братья Исаровской жаль было отпустить от себя старца Серафима, усердного молитвенника и мудрого наставника. Желания обеих сторон сошлись вместе. Все стали просить другого ирмонаха из Жарова же, старца Авраамия, принять на себя звание Архимандрита, Волатырский монастырь и брат, единственное исповиновение, принял на себя это звание. В другой раз отца Серафима предназначили строителем в Краснослободский Спасский монастырь, но и в настоящем случае, по просьбе отца Серафима, по взаимной любви и согласию братья, его заменил и иер и иероним. Видя смиренно-мудрее старца Серафима, дьявол воздвиг на него «большое гонение» поднял в его душе мысленную брань и поддерживал борьбу эту с таким натиском и силой, от которых пал некогда великий в отцех Феофил, эконом Аданской церкви. чети и Минеи 23 июля В тяжком душевном обстоянии старец Серафим обратился к Господу, подвигоположнику нашего спасения Иисусу Христу и пречистой его матери, а сам решился усилить свои иноческие труды, чтобы при помощи свыше разрушить страшные козни дьявола, повергавшие его в уныние. Благословясь, он принял на себя новый высший молитвенный подвиг. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столбников, Отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым в ночное время, на этот камень, для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, с воздетыми вверх, подобно святому Пахомию, руками, взывая мытаревым глазом «Боже, милости в ми и грешному». Чтобы уравнять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келии имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения, от изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение тысячи суток. Нам все старания должны иметь о душе – говорил отец Серафим в наставлениях, «тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассудное, хотя бы сие делалось для снискания добродетели. От стояния на камнях, от трудности этого молитвенного подвига Тело его очень заметно изменилось. В ногах возобновилась болезнь, которая с этого времени до кончины дней не переставала мучить его. Отец Серафим понял, что продолжение таких подвигов повело бы к изнурению сил духа и тела, и оставил моление на камнях. Подвиги сии он проходил в такой тайне, что ни одна душа человеческая не ведала о них и не догадывала. К бывшему после Исаии гумину Нифонту был тайный запрос об отце Серафиме от епископа Тамбовского. В бумагах обители сохранился черновой отзыв Нифонта, в котором настоятель отвечал. «О подвигах и жизни отца Серафима мы знаем, о тайных же действиях каких, также и о стоянии тысячи дней и ночей на камне никому не было известно. При кончине дней своих, чтобы не остаться загадкой для людей, по подобию других подвижников, в числе прочих явлений своей жизни, он в назидании слушателям рассказал и о своем подвиге некоторым из братьев. Один из слушателей этого рассказа, будучи подвигнут удивлением к подвигам моления на камнях, заметил, что это свыше сил человеческих. Подвижник в объяснении совершенной возможности дела заметил со смирением. Святой Семен Столпник 47 лет стоял на столпе, а мои труды похожили на его подвиг? Собеседник же со своей стороны прибавил. В этом подвиге, конечно, для тебя ощутительна была помощь благодати укрепляющей. — Да, — отвечал старец. Иначе сил человеческих не достало бы. Внутренно подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим свыше от Отца Светов. Потом, немного помолчав, прибавил. Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами. В последних словах против воли старца высказался дух его моления. Он молился с умилением, и молитвы его были так близки к Богу, что он ощущал в себе присутствие Божие и укреплялся благодатным даром всего чувства. Во всех искушениях и нападениях на отца Серафима дьявол имел целью удалить его из пустыни. Однако же все усилия врага остались безуспешны. Он был побежден, отступил со стыдом от своего победителя, но в покое его не оставил. Изыскивая новые меры к удалению старца из пустыни, злой дух начал воевать против него через злых людей. 12 сентября 1804 года подошли к старцу три неизвестных ему человека, одетые по-крестьянски. Отец Серафим в это время рубил дрова в лесу. Крестьяне, нагло приступив к нему, требовали денег, говоря что к тебе ходят мирские люди и деньги носят. Старец сказал, я ни от кого ничего не беру. Но они не поверили. Тогда один из пришедших кинулся на него сзади, хотел свалить его на землю, но вместо того сам упал. От этой неловкости злодеи несколько оробели, однако же не хотели отступить от своего намерения. Отец Серафим имел большую физическую силу и, вооруженный топором, мог бы не без надежды обороняться. Эта мысль и мелькнула было мгновенно в его уме, но он вспомнил при всем слова Спасителя. «Все, приемши нож, ножем погибнут» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52 Не захотел сопротивляться, спокойно опустил на землю топор и сказал кротко, сложивши крестообразно руки на груди, — Делайте, что вам надобно. Он решился претерпеть все безвинно Господа ради. Тогда один из крестьян, поднявшись с земли топор, обухом так крепко ударил отца Серафима в голову, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. Старец упал на землю и пришел в беспамятство. Злодеи тащили его к синям келии по дороге яростно продолжая бить, как звероловную добычу. Кто обухом, кто деревом, кто своими руками и ногами, даже поговаривали о том, не бросит ли старца в реку. А как увидели, что он уже был точно мертвый, то и веревками связали ему руки и ноги и, положив в синях, сами бросились в келью соображая найти в ней несметные богатства. В убогом жилище они очень скоро все перебрали, пересмотрели, разломали печь, пол разобрали, искали, искали и ничего для себя не нашли. Видели только у него святую икону, да попалось несколько картофелю. Тогда совесть сильно заговорила у злодеев. В сердце их пробудилось раскаяние, что напрасно, Без всякой пользы, даже для себя, избили благочестивого человека. Какой-то страх напал на них, и они в ужасе убежали. Между тем отец Серафим от жестоких смертных ударов едва мог прийти в чувство. Кое-как развязал себя, поблагодарил Господа, что сподобился ради него понести раны безвинно, помолился, чтобы Бог простил убийц. И проведший ночь в келии в страданиях, на другой день с большим трудом, однако же сам пришел в обитель во время самой литургии. Вид его был ужасен. Волосы на бороде и голове были смочены кровью, смяты, спутаны, покрыты пылью и сором. Лицо и руки избиты, вышиблено несколько зубов. Уши и уста запеклись кровью. Одежды. Измятые, окровавленные, засохли, и по местам пристали к ранам. Братья, увидев его в таком положении, ужаснулись и спрашивали, что с ним такое случилось. Ни слова не отвечая, отец Серафим просил пригласить к себе настоятеля, отца Исаию и монастырского духовника, которым в подробности и рассказал все случившееся. И настоятель, и братья глубоко опечалены были страданиями старца. Таким несчастьем отец Серафим вынужден был остаться в монастыре для поправления здоровья. Дьявол, воздвигший злодеев, по-видимому, торжествовал теперь победу над старцем, воображая, что навсегда изгнал его из пустыни. Первые восемь суток были для больного очень тяжки. Не принимая ни пищи, ни воды, он не имел и сна от нестерпимой боли. В монастыре не надеялись, чтобы он пережил свои страдания. Настоятель, старец Исаия, на седьмой день болезни, не видя перелому к лучшему, послал в Арзамас за врачами. Освидетельствовавши старца, врачи нашли болезнь его в следующем состоянии. Голова у него была проломлена. Ребра перебиты, грудь оттоптана, все тело по разным местам покрыто смертельными ранами. Удивлялись они, как этот старец мог остаться в живых после таких побоев. По старинной методе лечения врачи считали необходимым открыть кровь больному. Настоятель, зная, что больной и без того много потерял ее от ран, не соглашался на эту меру но по настоятельному убеждению консилиума врачей решился предложить это отцу Серафиму. Консилиум опять собрался в келье отца Серафима. Он состоял из трех врачей. С ними было три подлекаря. В ожидании настоятеля они опять осмотрели больного, долго на латинском языке рассуждали между собою и положили «пустить кровь», «обмыть больного», «краном приложить пластырь», а в некоторых местах употребить спирт. Согласились также насчет того, что помощь необходимо подать как можно скорее. Отец Серафим с глубокой признательностью в сердце примечал их внимательность и попечение о себе. Когда все это происходило, кто-то вдруг крикнул, «Отец-настоятель идет! Идет отец-настоятель!» В эту минуту отец Серафим уснул. Сон его был краткий, тонкий и приятный. Во сне увидел он дивное видение. Подходит к нему с правой стороны постели Пресвятая Богородица в царской порфире, окруженная славою. За ней следовали святые апостолы Петр и Иоанн Богослов. Оставаясь у Адра, Пресвятая Дева перстом правой руки показывала на больного и обратясь пред чистым ликом своим в ту сторону где стояли врачи произнесла что вы трудитесь потом опять обратясь лицом к старцу сказала: сей от рода нашего и кончилось видение, которого присутствующие не подозревали. Когда вошел настоятель больной опять пришел в сознание. Отец Исаия с чувством глубокой любви и участия предложил ему воспользоваться советами и помощью врачей, но больной, после стольких забот о нем, при отчаянном состоянии здоровья своего, к удивлению всех отвечал, что он не желает теперь пособия от людей, прося настоятеля, предоставить жизнь его Богу и Пресвятой Богородице, истинным и верным врачам душ и телес». Нечего было делать Оставили старца в покое Уважая его терпение И удивляя силе и крепости веры Он же от дивного посещения Исполнился неизреченной радости И сия радость небесная Продолжалась часа четыре Потом старец успокоился Вошел в обыкновенное состояние Почувствовав облегчение от болезни Сила и крепость Стали возвращаться к нему Встал он с постели, начал немного ходить по келии, и вечером в девятом часу подкрепился пищей, кусил немного хлеба и белой квашеной капусты. С того же дня он опять стал понемногу предаваться духовным подвигам. Еще в прежнее время отец Серафим, занимаясь однажды работами в лесу, при порубе дерева был придавленным, и от этого обстоятельства Потерял свою естественную прямоту и стройность, сделался согбенным. После нападения разбойников от побоев, раны, болезни согбенность еще больше увеличилась. С этого времени он начал ходить, подкрепляясь топориком, мотыгой или палкой. Так эта согбенность, это уязвление в пету, служили всю жизнь венцом победы. Великого подвижника над дьяволом. Со дня болезни старец Серафим провел в монастыре, не видя своей пустыни около пяти месяцев. Когда здоровье возвратилось к нему, когда он почувствовал себя опять крепким к прохождению пустынической жизни, то просил настоятеля Исаию снова отпустить его из монастыря в пустынь. Настоятель же, По внушению братья и сам, искренне жалея старца, упрашивал было его остаться навсегда в монастыре, представляя возможным повторение подобных крайне несчастных случаев. Отец Серафим отвечал, что ни во что вменяет такие нападения и готов, подражая святым мученикам, страдавшим за имя Господне, даже до смерти перенести всякие оскорбления, какие бы ни случились». Он боялся только душевных разбойников, твердо помня слово Спасителя. «Не убойтесь от убивающих тело. Души же, не могущих губите, убойтесь же, паче могущего и душу и тело погубите, в гиенне» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Уступая христианской неустрашимости духа и любви к пустынножительству, Отец Исаия благословил желание старца, и старец Серафим снова возвратился в свою пустынную келью. С новым поселением старца в пустыне дьявол претерпел совершеннейшее поражение. Крестьяне, избившие старца, были найдены. Они оказались крепостными людьми помещика Татищева, ордатовского уезда из села Кременок. Но отец Серафим не только простил их самих, но и упрашивал настоятеля обители не взыскивать с них, а затем такую же просьбу написал помещику. Все были до такой степени возмущены этим поступком этих крестьян, что казалось невозможным простить их, а отец Серафим настаивал на своем. «В противном случае, — говорил старец, — я оставлю Саровскую обитель и удалюсь в другое место». Строителю же, отцу Исаи, своему духовнику, он говорил, что лучше его удалили бы из обители, нежели нанесли крестьянам какое-либо наказание. Отец Серафим представил отмщение Господу Богу. Гнев Божий действительно настиг этих крестьян. В непродолжительном времени пожар истребил жилища их. Тогда они пришли сами просить у отца Серафима со слезами раскаяния прощения и святых его молитв. Из своей продолжительной и разнообразной борьбы с дьяволом отец Серафим вынес основательный и верный взгляд на жизнь и труды пустыножителя, которыми приносил большую пользу другим во спасение души. Так один инок... Намереваясь поселиться в совершенном уединении, пришел к отцу Серафиму в пустынь и, волнуемый разными мыслями насчет пустыножительства, спросил его. «Отче, говорят некоторые, что удаление от общежительства в пустынь есть фарисейство, что применением оказывается пренебрежение братьей или еще бросается на нее осуждение. Как ты думаешь?» Старец отвечал, «Не наше дело судить других, а удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, Удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божиим, как это случается неизбежно при множестве братьев. Мы избегаем не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христова, но пороков, ими творимых, как и Великому Арсению сказано было. Бегай людей и спасешься. Четии именей, 8 мая. Другому иноку после тщательного испытания было дано настоятелям благословение начать пустынническую жизнь. Настоятель писал и письмо к отцу Серафиму, прося его принять к себе этого инока и наставить на путь пустынной жизни. Отец Серафим весьма ласково принял его и благословил ему построить себе пустынную келью неподалеку от своей когда инок стал еще прежде всего просить у него наставлений касательно пустынно-жительства, то старец, по глубочайшему смирению, а еще скорее по великому благоразумию и опытности в этом деле, ответствовал. «Я сам ничего не знаю». Потом, как бы желая удовлетворить любознанию инока, присовокупил. «Спаситель сказал, спаситель сказал». «Научитеся от меня, я как кроток естьм, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. По разуму святого Иоанна Лествичника, не от ангела или человека, но от самого Господа мы должны научаться. Вообще он неохотно советовал другим поселяться в пустыне, и в предостережении объяснял, что живущий в пустыне должен быть как бы распятым на кресте, что в монастыре иноки борются с противными силами, как с голубями, а в пустыне – точно как со львами и леопардами. А потому, если и склонялся в сторону пустынножительства, то никому не благословлял уединяться одному – а советовал отходить на пустынные подвиги двум или даже трем единовременно. В доказательство он приводил всегда следующие слова из Писания. «Блази два пачи единого, им же есть мзда блага в труде их, и жаще падец едино от них, воздвигнет другие причастника своего, и горе тому единому, егда падет» и не будет второго воздвигнута его и верь переплетена не скоро расторгнется Эклесиаст, глава 4 стихи с 9 по 12 брат от брата помогает яко град тверд и высок укрепляется же якоже основанное царство притчи соломоновы 18 19 Лучшим свидетельством верности и основательности взглядов отца Серафима на жизнь иноческую и пустынную служат его аскетические статьи. Господь Бог в награду за подвиги и победу над дьяволом не спослал на отца Серафима дар прозорливости, действия которого обнаруживались в первый раз именно здесь, в дальней пустыне. Так саровские иноки свидетельствуют следующие. Один боголюбивый посетитель Саровской обители положил в душе своей непременно вступить в нее для спасения себя в звании иноческом. Но, возвратясь домой, он увлекся мирской жизнью, потом вступил в брак и имел двух детей. Совесть, однако же, напомнила ему обеты сердца, и он, прибыв снова в Саров, как грешник, кланялся в ноги саровским старцам в церкви после богослужения, прося их обсудить его вину, дать совет и благословение на поступление в обитель. Один из старцев присоветовал ему обратиться к отцу Серафиму, увидав отца Серафима, выходящего из келии, с заступом в руках. Так как это был праздничный день, когда старец являлся к литургии, Этот приезжий бросился к нему в ноги, умоляя дать совет в его душевном расстройстве и помолиться Господу, чтобы он принял его на желанный путь иноческий. Отец Серафим, выслушав его безмолвно, спросил, «Исполнишь ли ты по обету все иноческие правила? Когда же он, забыв о жене и детях, клялся быть до смерти верным исполнителем монастырских правил, изъявляя готовность и усердие понести какую-нибудь эпитемю, то старец Серафим, проведя возможность исполнения его обещания, сказал, «Если ты точно по обету своему исполнишь все иноческие правила, то гряди с миром в путь твой». Затем он благословил этого человека и отпустил от себя. Вскоре действительно умерла жена, а за нею и дети его, так что он, не связанный более с миром никакими житейскими узами, пришел в Саровскую пустынь, был в ней пострижен в монашество и умер истинным иноком. Глава пятая Восьмой строитель Саровской пустыни и романах как было упомянуто, принадлежал к купечеству города Суздаля по фамилии Зубков. И на 22-м году от рождения своего оставил мир и поступил в Киево-Печерскую лавру, где трудился в послушании семь лет. В 1770 году он возвращался по своим надобностям на родину, в Суздаль, и узнав об уединенности Саровской обители и о нахождении в ней многих великих старцев, возгорелся духом и пришел в пустынь. В 1772 году он был пострижен в монашество и рукоположен в иеродьякона. В 1777 году в иеро-монаха, а в 1785 году избран в казначей по общему согласию. Мы видели, насколько его любил и ценил отец Пахомий. По смерти последнего в 1794 году отец Исаия был назначен настоятелем Саровской пустыни. Строгий монах-подвижник отец Исаия поощрял братью к иноческим подвигам и тем приобрел доверенность и расположение к себе братства. Слава о его добродетелях скоро достигла отдаленнейших мест и привлекла к нему немалое число иноков и мирских людей, ищущих своего спасения. Отец Исаия заботился также о приведении пустыни в большее благоустройство и сохранении порядка, утвержденного покойным настоятелем отцом Пахомием. Саровская обитель за соблюдение строгих правил монашеских была уважаема и иерархами, которые славились в свое время особенным даром учительства и добродетельной жизнью. Так Никифор, архиепископ Астраханский, имел переписку с отцом Исаией. Последний был также сострадателен к нищим и убогим и строго наблюдал, чтобы на них были по древнему обыкновению употребляемые избытки монастырских доходов. Издревле была заведена в сорове раздача 1 октября в праздник покрова Святой Богородицы одежды, платья, полушубков, кафтанов, сапог и рукавиц. Оттого к этому дню приходило множество бедных. По окончании литургии их собирали в ограду на гостиный двор и наделяли платьем, смотря по нуждам. Старец, отец Исая, очень почитал и любил отца Серафима, а также дорожил его беседами. Поэтому он, когда был свеж, бодр и наслаждался здоровьем, нередко сам ходил в пустынь к отцу Серафиму. В 1806 году Исаия по старости лет и от трудов, понесенных для спасения себя и братьей, сделался особенно слаб здоровьем и по собственному прошению уволился от обязанности и звания настоятеля. Жребий занять его место в обители по общему желанию братьев пал на отца Серафима. Вот уже третий раз старец избирается на начальственные должности по монастырям, но и на этот раз, по своему смирению и из крайней любви к пустыне, он отказался от предлагаемой почести. Тогда голосом всей братьи, настоятелем, избран был старец Нифонд, исполнявший до того времени послушание казначея. Поступивший в число братьев, бывший настоятель, отец Исаия, еще год прожил и все время болел. Не будучи в силах ходить в пустынь к отцу Серафиму, он никак не хотел, однако же, лишиться утешения и беседовать с ним, а потому братья по усердию Возили в тележке бывшего своего настоятеля, больного старца в пустынь, и отец Серафим успокаивал своею беседою духовного отца и услаждал последние минуты его жизни. 4 декабря 1807 года на 67 году от рождения опочил доблестный старец, оставив по себе во всех добрую память. Потеря такого собеседника, духовного отца и начальника поразила глубокой скорбью, любвеобильное и нежное сердце отца Серафима. Мысли о тленности настоящей жизни, о неизбежности и нечаянности смертного часа, о страшном суде Божием еще живее представили сердцу отцу Серафима в образе почившего старца и духовного друга. Теперь уже не было в живых самых близких и лучших друзей и руководителей старца. Кости Иосифа, который учил его отеческому пути, давно почивали в могиле. Праведная душа старца Пахомия, которого отец Серафим считал не только благодетелем, но и духовным другом своим, тоже витала в загробном мире. Умер и старец Исаия, любившая отца Серафима, как свое духовное чадо, почитавший в нем высокого подвижника и мудрого собеседника. Всякий раз, проходя мимо кладбища, он считал обязанностью зайти на могилы их, преклонить колено у священного праха и вознести молитву о них Господу. Однажды в беседе с начальницей ордатовской общины, матерью Евдокии, Он дал ей следующее наставление «Когда идешь ко мне, зайди на могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтобы он упокоил души рабов своих, Исаи, Пахомия, Иосифа, Марка и прочие. и потом припади ко гробу, говоря про себя, «Простите, отцы святей, и помолитесь обо мне». Так он внушал вообще молиться о саровских подвижниках, называя их по высоте и горячности молитв, огненными столпами от земли до небес. В смерти строителя Исаи отец Серафим утешался мыслью, что его место занял старец Нифонд, человек редких свойств, ценивший и любивший его. Тем не менее, со смертью Исаи. Последующая жизнь отца Серафима приняла новое, в аскетическом смысле, высшее духовное направление. Девятый настоятель Саровской пустыни, игумен Нифонт, был размещан города Темникова. Еще в отроческом возрасте он горел желанием посвятить себя на жительство в Саровской пустыне, куда убедительно и просился, но не был принят за несовершеннолетием по правилам обители, возбраняющим принимать в монастырь отроков. По достижении же 25-летнего возраста он оставил мир и пришел в Саровскую пустынь в 1787 году при строителе Пахомии. С первого шага он выказал твердое решение отказаться от своей воли и все свое достояние положил к ногам отца Пахомия, отдавая усердность тем вместе и себя в послушании ему. Это удивило старца-строителей, поэтому он внимательно следил за ним. Василий, как его звали в миру, надев монастырское одеяние, исполнял с усердием и смирением клиросное и келлорное послушание, и через пять лет, в 1792 году, 14 июня, был пострижен в монашество – с переименованием в Нифонта. Добродетели и иноческие подвиги его заставили отца Пахомия просить о посвящении Нифонта в 1793 году в иеродиакона, а в 1796 году его посвятили в Иеромонаха и определили общим духовником братьев. В 1805 году он был сделан казначеем. Управляя обителью, игумен Нифонт особенно заботился о поддержании монашеских правил, преподанных первоначальником, и ни одна служба без него не отправлялась. Усердие его к богослужению служило примером для всех в обители, так как он превозмогал усталость, несмотря на свою старость и слабость телесных сил. Он следил, чтобы не начали часы перед литургией, пока не прочтутся все тетрадки поминальные. С другой стороны, в его управлении обителю приобретено много украшений и возведено несколько строений. Истинные сыны обители всегда находили в нем отца и благодетели. Отец Нифанд любил монашеский тесный и прискорбный путь, предпочитал нищету и был образчиком трудолюбия, смирения и особенно нестяжательности и целомудрия. Он изнурял свою плоть тяжкими подвигами, и слабое здоровье его, расстроенное беспрерывными трудами и борьбой с обстоятельствами, постепенно угасало. Простота, соединенная с духовной мудростью, радушие и приветливость вселяли к нему невольное уважение. Из посетителей обителей он никого не отпускал без того, чтобы не поселить в сердце его памяти, о добром ее настоятеле. Как любитель безмолвной пустынной жизни, для большего успеха в подвигах духовных, он соблюдал строгий пост и непрестанно молился. Особенно любил и уважал отца Нифонта знаменитый настоятель новгородского Юрьева монастыря архимандрит Фотий, который и был с ним в переписке. Любя Саровскую обитель, тамбовские преосвященные почитали утешением для себя посещать ее. По смерти первоначальницы девеевской общинки матери Александры остались три послушницы, а именно две девицы Евдокия Мартыновна и Анастасия Кирилловна и третья, вдовица Фекла Кондратьевна из села Дивеева. Выбирая между собой старшую, они поставили на место первоначальницы Анастасию Кирилловну, которая в продолжении семи лет собрала в общинку до 52 двух сестер. Управление ее ничем особенным не отличалось, но прошло прекрасно, тихо, с соблюдением установлений матери Александры. Ничего так не боялась Анастасия Кирилловна, как малейшего нарушения Саровского устава, и поэтому она относилась, согласно свидетельству Евдокии Мартыновны, Невозможно строго к исполнению молитвенных правил и Саровского устава. Во всем она благословлялась у духовника общинки настоятеля пустыни отца Пахомия, который до последнего дня своей жизни продолжал отечески заботиться о послушницах Дивеевской общинки. Пища привозилась по-прежнему раз в день с Саровской трапезы, а сестры работали шитьем и вязанием для братья и обителей. С кончиной отца Пахомия общинка потеряла своего заботливого отца. Игумен Исаия сделался духовным отцом Дивеевских сестер, но уже не занимался ими, как отец Пахомий. В числе вновь поступивших послушниц была из города Тулы вдова оружейного мастера Ксения Михайловна Милованова по мужу кочеулова с малолетней дочерью Ириной Прокопьевной. До чего матушка Анастасия Кирилловна была исполнительной строга, можно судить по ничтожному эпизоду, переданному сестрами. Однажды она увидала вдову Ксению Михайловну, собирающую сухие корки каши от трапезы для своей малолетней дочери Ирины. Ксения хотела их размочить водою и дать лишний раз голодавшей девочке, но матушка Анастасия Кирилловна сурово выговорила ей и даже определила наказание, запретив наистрожайший раз навсегда даже ради детей нарушать заведенный устав их, однажды только в день вкушать пищу и в назначенной, без исключения для всех, равно час общей трапезы. В 1796 году скончалась Анастасия Кирилловна, ее похоронили на кладбище Казанской церкви, вблизи первоначальницы матери Александра. Начальницей общинки по выбору сестер была поставлена Ксения Михайловна Кочеулова. Маленькая, сухая, крайне подвижная и деятельная, но плохонькая на вид, она проводила жизнь настолько сурово, неся подвиги, посильные только монахам, что о ее правлении сохранилось воспоминание как о времени невыносимо трудном, подвижническом, но которая выработала великих старец для будущего Дивеевского монастыря и наставниц истинной духовной жизни. Не допуская никакого исключения, снисхождения и малодушия, она даже казалась некоторым жестокой. Совершенно равная ко всем сестрам, она не жалела и своей слабой и хилой дочери, Ирины Прокопьевны. Так, например, однажды кто-то подарил Ирине Прокопьевне чайник и чашечку, зная, что она под названием «чая» любит пить вообще горячее, как то целебную травку или сухую малину. Узнала это матушка Ксения Михайловна и страшно огорчилась. Запретила наистрожайше употреблять этот чайник и чашку. Ирина Прокопьевна обещалась не дотрагиваться до них. Но Ксения Михайловна не успокаивалась и с истинным сердечным огорчением и крайним сокрушением сказала: Что ты, что ты? Из них хотя пить-то не будешь, Оре, все же я непокойно, соблазн-то какой. Утешь ты меня, старуху, Орюшка. Разбей ты их, матушка, да отсоблазнуто и черепки их в землю зарой. Можно ведь пить из деревянной. Или чугунные посудки, а то Глядикос, Грех-то какой? Какое малодушие? Только тогда она успокоилась, когда дочь ее уже старится также. За святое послушание начальницы матери разбила чайник и чашку и зарыла глубоко в землю все черепки. Чрезмерно суровая строгость Ксении Михайловны настолько не понравилась сестрам собранным покойной Анастасии Кирилловны, что из 52 выбыло в первый год ее управления 40, когда всего в общинке осталось 12 сестер, то затем стали пребывать новые. Так что к 1825 году, когда батюшка-отец Серафим, окончив все свои внутренние духовные благоустроения, достиг совершенства и мог по заповеди матушки Александры обратить все свое внимание На устройство Дивеевской обители, обетованной Божьей Матерью, в названной общинке снова собралось до пятидесяти сестер. Стало не хватать земли для общины, и соседка-помещица графиня Толстая поэтому пожертвовала на огород 32 десятины. Матушка Ксения Михайловна при своей строгой подвижнической жизни отличалась особо сильной любовью и жалостью ко всякой вообще божией твари. Так однажды на единственную имевшуюся в то время в общине лошадку сестры наложили слишком много дров, и она поэтому встала. Увидев это, Ксения Михайловна разогорчилась и закричала послушницам, «Ах, ах, какие вы безжалостны! Ну что лошадь-то так мучаете? «Разве не знаете, что блажен тот, а щи скоты милует?» — сказал Господь. Тут же Ксения Михайловна приказала сестрам поклониться лошадке в ноги и просить у нее прощения. Рассказывают еще такой случай. В деревне Дивееве рядом с общинкой сделался пожар. Сестры начали выносить свое имущество и убирать, а больше всех хлопотала сама Ксения Михайловна. Наконец старица вручила послушницам тщательно закрытый и завернутый короб, вроде лукошка, и строго сказала «Смотрите, как можно дальше унесите от пожара этот короб, да оберегите, пока горит-то, тут все нужное». Сестры понесли, но вдруг что-то зашевелилось в коробе, и с испуга они поставили короб на землю. Открыть не смеют, боятся но и ничего не могут понять. Смотрят, а из него начали выпрыгивать разные кошки. Расхохотались сестры, но вновь испугались, так как устрашились строгой матушки. Как ей сказать, а не сказать тоже нельзя. Наконец пошли и признались. — Глупые вы, глупые, — ответила Ксения Михайловна. — Ведь сказала я вам, блажен ощи и скоты милует. — Что скот-то ничто? и весь токма от единого человека зависит. Ведь если бы не я, бедные сгорели бы. Кто ж станет на скота глядеть, заботиться, спасать, да тварь оберегать? А она хоть тварь, но все ж творение Божие. Вот и дала я вам, не сказав, что даю, зная вашу безжалостность. Монахиня Ермиония, старица, определенная в обитель самим отцом Серафимом, Рассказала, что когда она пришла к отцу Серафиму, то, посылая ее жить в Дивеево, к родной тетке, послушнице, Евдокии Ефремовне, впоследствии монахини евпраксии удостоенной в день благовещения видения Божией Матери в Серафимовой келье, батюшка сказал последней, державшей ее за руку и приведшей на благословение, «Отведи ее к матушке Ксении Михайловне». Во, матушка, — сказал старец, обращаясь к траковице, Ксения Михайловна жизни высокой, бич духовной, матушка. И действительно, — рассказывает монахиня Ермиония, — и вправду она была строга, станет выговаривать, думаешь, вот-вот убьет, сейчас тут умрешь. А кончит, сделается прищедрое. скажет бывало, — ну-ка, ну-ка, оре! Так звали ее дочь. Прочти-ка вот ей такое-то житие. Она сама была неграмотная и прочтет Ирина Прокофьевна, что велит матушка. Вот видишь ли, Евдокиюшка, скажет Ксения Михайловна, как трудно идти-то в Царствие Небесное. Ведь от того так-то я и выговариваю. Ну, матушка, иди. Погляди-ка, Оре, нет ли тут у нас чего, не принес ли кто чего-нибудь? Дай ей. «И мне же, бывало, чего сунув, отпустит», — говорила Евдокия Ефремовна. Последняя жила одно время у Ксении Михайловны Килейной, и у нее были две красненькие тесемочки. Раз подпоясывался она ими. Увидала эта матушка, что это говорит, вражью-то силу ты на себя надела. Взяла Ксения Михайловна, сняла тесемочки с нее и сожгла их в печке. Не терпела она, чтобы носили хорошую одежду. «Было это с Евдокией», — повествует монахини Ермиония. Раз как шили ей первую ряску, матушка ее не видала. Пришла она в церковь, стоит, а она, наша голубушка, свою клюшку эту и достает. «Кто это? Кто это?» — спрашивает Ксения Михайловна. «Ах, это всечестная Евдокия!» Что это ты делаешь, матушка? На что это ты восемь-то бесов себе посадила? То есть восемь клиньев. Выпари, выпари, говорит матушка. Четыре-то беса. В другой раз идет тетка Евдокия двором, надев сарафан из пасконного холста, только что выкрашенный, новый. Увидала матушка, кричит Стой! Стой! Подошла она. «Ай-яй, ай, ай — говорит она. «Бога ты не боишься, Евдокиюшка всечестная! Что надела плисовый-то сарафан? Подбери, подбери все кругом, матушка, подрежь, чтобы рубашка была бы видна, чтоб не до полу было!» Так была строга матушка Ксения Михайловна. Все начальницы и сестры Девеевской общины ходили в трудные часы испытаний, Горей и борьбы духовной подкреплятся молитвой на могилку незабвенной и великой старицы матери Александры. По свидетельству сестер первой общинки, переданному протоиерею отцу Василию Садовскому, а также согласно показаниям священника обители отца Александра феликсова все жившие при Казанской церкви священнослужители и многие другие видели по ночам на могиле матери Александры огонь, и горящие свечи. По временам слышался необычайный звон, а некоторые ощущали необыкновенное благоухание, исходящее из могилы ее. Затем в могиле слышалось какое-то журчание, и поэтому сложилось поверие в народе, что источник, открывшийся под горою, исходит из могилы матери Александры. Так называемый дальний источник матери Александры великая старица сама вырыла когда для созидаемой ею Казанской церкви ломали камень для извести. Она приходила носить камни и для утоления жажды рабочих и прохлаждения от трудов и жары вырыла этот колодец. Народ считает этот источник целебным и приносит купать в нем больных детей. Как было уже сказано, старец отец Серафим после смерти строителя Исаи, не изменил прежнего рода жизни и остался жить в пустынке он только принял на себя еще больший труд, а именно молчальничество паче всего должно украшать себя молчанием говорил он ибо святой Амвросий медиаланский говорил что молчанием многих видел и о спасающихся много глаголанием же ни единого и паки некто из старцев говорит Молчание есть таинство будущего века, словесажи — орудие суть мира сего. Отец Серафим стал руководиться деяниями двух великих подвижников — Арсения Великого и Иоанна Молчальника и Пустынника. К посетителям он более не выходил. Если ему самому случалось неожиданно встретить кого в лесу, старец падал ниц лицом и до тех пор не поднимал глаз — пока встретившийся не проходил мимо. Таким образом, он безмолвствовал в продолжении трех лет и некоторое время перестал посещать обитель по воскресным праздничным дням. Один из послушников носил ему и пищу в пустынь, особенно в зимнее время, когда у отца Серафима не было своих овощей. Пища приносилась однажды в неделю в день воскресный. Трудно было назначенному иноку совершать это послушание в зимнее время, так как в пустынку отца Серафима дороги не было. Бывало, бредет он во время вьюги по снегу, утопая в нем по колено, с недельным запасом в руках для старца-молчальника. Вошедший в сене, он произносит молитву, а старец, сказавший про себя «Аминь», отворял двери из кельи в сене. Сложив руки на груди крестообразно, он становился у дверей, потупив лицо долу на землю. Сам не благословит брата, ни даже не взглянет на него. А пришедший брат, помолившись по обычаю и поклонившись старцу в ноги, полагал пищу на лоточек, лежавший на столе в синях. Со своей стороны отец Серафим клал на лоточек или же малую частицу хлеба или немного капусты. Пришедший брат внимательно замечал это. Этими знаками старец безмолвно давал знать, чего принести ему в будущее воскресенье – хлеба или капусты. И опять принесший брат, сотворив молитву, кланялся старцу в ноги и, попросив молитв его о себе, возвращался в обитель, не услыхав от отца Серафима ни единого слова. Все это были только видимые, наружные знамени, молчальничества. Сущность же подвига состояла не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума и отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу. Такое молчальничество, по описанию самого старца, имело многие плоды Оно решительно обезоруживало дьявола для борьбы с пустынножителем. «Когда мы в молчании пребываем», — говорил отец Серафим, тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа». «От уединения и молчания», — говорил он, — рождаются умиление и кротость. Действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить тихой воде Силаамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия. Воды Силаамли, текущие Тиси, тихо. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 6. В соединении с другими занятиями духа Молчальничество возводит человека к благочестию. Пребывание в келии в молчании, в упражнении, в молитве и поучении день и ночь закону Божию делает человека благочестивым, ибо, по словам святых отцов, келия инока есть печь вавилонская, в которой три и Сына Божия, обретоша. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келии своего внимания и молчания, и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу. А Господь готов сделать тебя из человека ангелом. На кого Бог говорит он, возрю, только кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Книга пророка Исаи, глава 66. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянные молитве а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние. Вот как старец Серафим проходил подвиг молчальничества. Вот чего хотел он достигнуть путем сим, возложив всю печаль свою на Господа. Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 7. Многие из братьев очень жалели об удалении старца от общежития с ними. С возложением на себя молчание он лишал их своих советов и руководства. Ближайшие к нему даже спрашивали его, зачем он уединяется, когда бы пребывая в близком общении с братьями, мог назидать их словом и примером, не терпя ущерба и в благоустроении души своей. Старец отвечал, говоря словами святых отцов, «Возлюби праздность безмолвия предпочтительно насыщению алчущих в мире», — сказал святой Исаак Сирин. И святой Григорий Богослов рек, «Прекрасно богословствовать для Бога, но лучше сего, если человек себя очищает» для бога молчальничество не было однако же таким подвигом на котором старец серафим решился бы покончить жизнь свою через него как бы лестницу и получив большее совершенство он перешел к высшему подвижничеству называемому затвором поводом к этому послужило следующее обстоятельство В описываемое время настоятелем был, как уже известно, отец Нифанд муж богобоязненный, добродетельный, отечески любивший братью, входивший во все потребности и нужды каждого брата ревнитель устава и порядков церковных. Отец же Серафим, со временем смерти отца Исаи, наложив на себя труд молчания, жил в пустыне своей безвыходно, точно как в затворе. Прежде он хаживал по воскресеньям и праздникам в обитель причащаться святых тайн. Теперь, со времени стояния на камнях, у него болели ноги, ходить он не мог. Было неизвестно, кто его причащает святых тайн, хотя ни на минуту не сомневались, что он без вкушения тела и крови Христовой не оставался. Строитель созвал монастырский собор из старших иеромонахов и вопрос о причащении отца Серафима предложил на рассуждение. Решили же дело так – предложить отцу Серафиму, чтобы он или ходил, будь здоров и крепок ногами, по-прежнему в обитель, по воскресным и праздничным дням для причищения святых тайн, или же, если ноги не служат, перешел бы навсегда жительствовать в монастырскую келью. Общим советом – Присудились спросить через брата, носившего пищу по воскресеньям, что изберет отец Серафим. Брат в первый же приход к старцу исполнил решение Саровского собора, но отец Серафим, выслушав безмолвно предложение собора, отпустил брата, не сказав ни слова. Брат, как дело было, передал строителю, а строитель велел ему повторить соборное предложение в следующее воскресенье. Принесший пищу на будущую неделю, брат повторил предложение. Тогда старец Серафим, благословив брата, вместе же с ним отправился пешком в обитель. Приняв второе предложение собора, старец показал, что он не в силах был по болезни ходить, как прежде по воскресным и праздничным дням в обитель. Это было весной 8 мая 1810 года. Вступив в монастырские врата после 15-летнего пребывания в пустыне, отец Серафим, не заходя в свою келью, отправился прямо в больницу. Это было днем до наступления всеночной службы. Когда ударили в колокол, отец Серафим явился на всеночное бдение в храм Успения Богородицы. Столько лет уже не бывал старец в обители. Братья удивились, когда мгновенно разнесся слух, что отец Серафим Решился жительствовать в обители, но удивление их возросло еще более, когда произошли следующие обстоятельства. На другой день, 9 мая, в день святителей чудотворца Николая, отец Серафим пришел по обычаю в больничную церковь к литургии и причастился святых христовых тайн. По выходе же из церкви он направил стопы свои в келью строителя Нифонта. И, приняв от него благословение, водворился в прежней своей монастырской келии, к себе никого не принимал, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, то есть он принял на себя новый, труднейший подвиг затворничества. Молчание отца Серафима было, видимо, переходом к затвору. В келии монастырской отец Серафим продолжал то, что уже начато года три тому назад в пустыне. С которую, быть может, он и соединил бы затвор, если бы не повстречались указанные обстоятельства. О подвигах отца Серафима в затворе известно еще менее чем о его жительстве. В келии своей он не хотел иметь для отсечения своей воли ничего, даже самых общих вещей. Икона, пред которой горела лампада, и отрубок пня, служивший взамен стула, составляли все. Для себя же он не употреблял даже огня. По словам саровских старцев, в это время для умерщвления плоти да дух спасется. Он носил на плечах своих подрубашкой на веревках большой пятивершковый железный крест, который, вероятно, и назван веригами в прежних его жизнеописаниях. Но, собственно, верик и влосеницы отец Серафим не носил и другим не советовал надевать их. Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и влосеница. Эти духовные вериги и влосеница выше железных, которые надевают на себя нынешние люди». В Дивеевском жизнеописании отца Серафима, наоборот, говорится о веригах и поясе, которые и до ныне хранятся в церкви Преображения. Послушник Иван Тихонов рассказывает, что, поступив в Саровскую пустынь восемнадцати лет и читая жития святых отцов, решился он непременно Господа ради возложить на себя что-нибудь для умершвления тела. В течение трех лет домогался получить через каких-либо духовных особ, желаемые вериги или в И когда он добыл вериги, то восхитился тщеславной мыслью, которая неприметно закралась в глубину его сердца. Когда он пришел к отцу Серафиму, то великий старец сказал ему, улыбаясь, «Вот что я скажу тебе. Приходят ко мне дивеевские младенцы и просят моего совета и благословения, один носить вериги» а другие власеницы, то как ты думаешь, по дороге ли их дорога-то? Скажи мне. Ничего не понимая, Иван Тихонов ответил, я, батюшка, не знаю. Когда же батюшка Серафим повторил вопрос, то Иван Тихонов, как уверяет, вдруг вспомнил, что ведь и он пришел к старцу за благословением носить вериги, а потому высказал отцу Серафиму свою просьбу. Как же ты не понимаешь? Ведь я тебе об этом-то и говорю, сказал отец Серафим. Затем старец начал объяснять ему все безумие его подвига. Многие из святых отцов носили вериги и в говорил отец Серафим, но они были мужи мудрые и совершенные, и все это делали из любви Божией для совершенного умерщвления плоти и страстей и покорения их духу. Но младенцы, у которых царствуют в теле страсти, противящиеся воле и закону Божию, не могут этого делать. Что в том, что наденем и вериги, блосеницу, а будем спать и пить и есть столько, сколько нам хочется? Затем, намекая на недостатки Ивана Тихонова, отец Серафим продолжал. «Мы не можем и самомалейшего оскорбления от брата перенести великодушно». От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние, так что и в другой монастырь выходим мыслью и с завистью указывая на других из своих собратьев, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Из этого рассуди сам, как мало или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни. И это все от того, что мы мало о ней рассуждаем и внимаем ей. Одежда отца Серафима теперь была та же самая, что и в пустыне. Питьем его была одна вода, а в пищу он употреблял только толокно да белую рубленую капусту. Воду и пищу доставлял ему брат, отец Павел. Вблизи живущий, подошедший к келье, сотворив молитву, ставил пищу у дверей. Затворник, чтобы никто не видал его, накрывал себя большим полотном и, взявши блюдо, стоя на коленях, как бы принимал пищу из рук божиих, уносил ее в келью. Там, подкрепивши себя пищу, посуду ставил на прежнее место, опять скрывая лицо свое под полотном. Покров, набрасываемый на лицо... Объясняется примерами древнейших пустыножителей, которые куколем скрывали вид свой. Во же не видите суеты. Случалось и так, что старец вовсе не являлся брату, и, носивший пищу, опять уносил все, что было предложено. Старец оставлял себя без вкушения пищи. Молитвенные труды его в затворе по свидетельству саровских иноков были велики и разнообразны. Как и в пустыне, он совершал теперь свое правило и все ежедневные службы, кроме божественной литургии. Сверх того, он предавался подвигу умной молитвы, читая в сердце попеременно то молитву Иисусову, то богородичную. Иногда, стоя на молитве, старец погружался в продолжительное умное созерцание Бога. Он стоял перед святой иконой, не читая никакой молитвы и не кладя поклонов. В течение недели он прочитывал весь Новый Завет по порядку. В понедельник – Евангелие от Матфея, во вторник – от Марка, в среду – от Луки, в четверг – от Иоанна, в остальные дни – деяния и послания святых апостолов. В синях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов он толковал вслух довольно продолжительное время. Многие приходили и слушали его слово, в сладость утешения и назидания. Иной же раз он сидел над книгой, не перебирая листов, будучи весь погружен в созерцание чистой возвышенной мысли Святого Духа. Ни один орган тела его не шевелился, очи неподвижно устремлены были на один предмет. В течение всех лет затвора старец во все воскресные праздничные дни причащался святого тела и крови Христовой. Для сохранения во всей чистоте затвора и молчальничества пренебесные тайны по благословению строителя Нифонта приносили ему из больничной церкви в келью после ранней литургии. Чтобы никогда не забывать о часе смертном, чтобы яснее представить и ближе видеть его перед собой, отец Серафим сделал себе гроб и поставил его в синях затворнической кельи. Здесь старец часто молился, готовясь к исходу от настоящей жизни. Отец Серафим в беседах с саровскими братьями часто говорил насчет этого гроба. «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Из сокровенных подвигов этого времени нечаянно сделался известен один, в котором с духовным деланием старец соединял телесный труд, освежая грудь свою чистым воздухом. Это открыл случайно брат, исполнявший в монастыре послушание будильщика. Однажды утром, вставший ранее обыкновенного, послушник отправился на кладбище близ соборного храма, где почивают достоблаженные и приснопамятные пустынники. Находясь среди памятников, брат приметил у келии отца Серафима человека, который двигался быстро взад и вперед. Воображение иноков встрепенулось. Он оградил себя крестным знамением и с молитвой стал всматриваться в ночное видение. Оказалось, это был сам подвижник, отец Серафим. Читая чуть слышно молитву Иисусову, он переносил тихонько небольшую поленницу дров с одного на другое ближайшее келье место. Обрадованный видением затворника, который давно никому не являлся, Будильщик бросился к нему в ноги и, целуя их, просил его благословения. Старец, благословив его, сказал, — Оградись молчанием и внимай себе. Старец провел в затворе около пяти лет, потом несколько слабил внешний вид его. Келейная дверь у него была открыта, всякий мог прийти к нему, видеть его. Старец не стеснялся присутствием других в своих духовных занятиях. Некоторые, вступив в келью, предлагали разные вопросы, имея нужду в советах и наставлениях старца. Но принявший на себя обед молчания пред Богом, старец на вопросы не давал ответов, продолжая обычные занятия. Тамбовские архиереи, любя Саровскую пустынь, с усердием посещали ее обыкновенно раз в год в августе месяце на храмовый праздник Успения Богородицы. В одно из таких посещений епископ Иона, впоследствии экзарх Грузии, желая видеть отца Серафима, пришел было к его келии, но старец, твердо исполняя свои обеты пред Богом и опасаясь человека угодничества, не нарушил своего молчания и затвора. Отец Серафим в настоящем обстоятельстве мог руководствоваться еще примером Арсения Великого, которому подражал в подвигах затвора и молчание. Феофил, архиепископ Александрийский, желая прийти к Арсению, послал наперед узнать, отворит ли он ему дверь. Арсений отвечал, если для тебя отворю, то и для всех отворю. Феофил сказал, лучше мне не ходить к нему. Так и отцу Серафиму еще не наступило время, хотя и недалеко уже было, оно оставить затвор. Игумен Нифонт, Предлагал было снять двери с криков, думая, вероятно, не отошел ли старец уже ко Господу. Но Преосвященный Иона не согласился на это, говоря, как бы не погрешить нам. Оставив старца, он удалился в мире из обители. Через неделю после этого случая прибыл в Саров тогдашний тамбовский губернатор Александр Михайлович Безобразов. С ним была жена его, и оба они пожелали принять благословение отца Серафима. В это время, видно, окончился срок строгого затворничества и молчания, положенный на сердце отцом Серафимом. Когда губернатор с женой подошли к келье, старец сам отворил первым им двери своего затвора и благословил их. Это было через десять лет после начала затвора. С этого времени... Начали приходить к нему многие из братьев, с которыми он стал уже вступать в беседу. Так из братьев нередко бывал у отца Серафима инок Гавриил. Вступивший в обитель, он два года не видал отца Серафима и после очень жалел об этом. Но когда пришел к отцу Серафиму, старец с первого раза привлек к себе его сердце. Со своей стороны и Гавриил полюбился старцу, ибо он имел сердце чистое. Прямое, со всеми обращался как перед Богом, удаляясь всякой скрытности. После сего этот Гавриил пять лет находился под руководством чудного старца, пережив в обители и его кончину. Если что смущало молодого инока, располагало к искушениям, он шел к старцу Серафиму тревожим и страхом, но после беседы с ним возвращался в свою келью в мире и восхищении духовным и во всем простосердечный Гавриил поступал так, как руководствовал его отец Серафим. Много сказано было ему на пользу вперед. Не скрыл батюшка Серафим и того, как много горестного предстоит молодому иноку на пути жизни. По переселению отца Серафима в вечность Гавриил с восхищением вспоминал о его жизни и своих беседах с ним и с глубокой горестью говорил о важности сей потери для него. В отраду же сердца и жизни он взял и всегда имел при себе портрет старца Серафима. Здесь представим в общих чертах те наставления, какие делал старец приходящим к нему иноком Саровской обители. Все было направлено к утверждению их в соблюдении правил иночества. Он внушал братья совершать церковное богослужение неопустительно по церковному уставу и, присутствуя в храме, сам следил за этим делом. Советовал всем ходить на церковные службы, на молитве в церкви стоять с закрытыми очами, во внутреннем внимании. Открывать же разве тогда, как уныешь или сон отягощать станет. Обращать в таких случаях глаза на образ или на горящую свечу. Развивая эту мысль подробнее, отец Серафим учил так. «На жизнь нашу смотреть надобно, как на свечу, делаемую обыкновенные из воска и светильни, и горящую огнем. Воск – это наша вера, светильня – надежда, а огонь – любовь, которая все соединяет вместе и веру, и надежду, подобно тому, как воск и светильня горят вместе при действии огня». Свеча дурного качества издает смрад при горении своем, и, угасая, так смрадна в духовном смысле и жизнь грешника пред Богом. А потому, глядя на горящую свечу, особенно когда стоим в Божьем храме, да вспоминаем начало течения и конец нашей жизни, ибо как тает свеча, зажженная перед ликом Божиим, так с каждой минутою умоляется и жизнь наша, приближая нас к концу. Эта мысль поможет нам менее развлекаться в храме, усерднее молиться и стараться, чтобы жизнь наша пред Богом похожа была на свечу из чистого воска, не издающую смрада. Отец Серафим внушал непрестанно заниматься умную молитвою, каждому проходить неопустительно и усердно свое послушание, не вкушать пищи до времени определенного уставом, на трапезу. Непременно ходить, хотя бы и не хотел кто кушать, чтобы отсутствием не соблазнял братья. За трапезу сидеть с благоговением и страхом Божиим, с благодарностью вкушать предлагаемое. Без уважительной причины и благословения не выходить за ворота монастыря, а тем более не покидать совсем иноческого пути, удерживаться от своей воли, гибельные последствия которого неисчислимы. Терпеливо сносить все искушения для спасения души. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Хранить взаимный мир. Бог обитает только в жилище мира, как сказано, в мире место его. Псалом 75. Наиноки, который исправлял в больничной церкви паномарскую должность, лежало послушание ежедневно после каждой литургии носить к отцу Серафиму часть святого антидора, собственно, для него отделяемую. Затворник иногда сам принимал этот дар, а иногда не являлся к пришедшему брату. Последний полагал в таком случае часть антидора чистую сумочку для сего повешенную у двери и, сотворив молитву, якоже обычно, удалялся в свояси. Из больничной же церкви по воскресным и праздничным дням Ему носили в келью святые дары для причащения. Глава 6. Письменное наставление отца Серафима. Первое. О Боге. Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа. Он пришед согреет наше сердце совершенной любовью не только к Нему, но и к ближним, и от лица теплоты убежит хлад доброненавистника. Отцы написали, когда их спрашивали, ищи Господа, но не испытуй, где Он живет. «Где Бог, там нет зла». Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к самоосуждению и смирению. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогнебляем его. Как долготерпеливо сносит он наше беззаконие, и когда наказывает, как милостиво наказывает. Не называй Бога правосудным, говорит преподобный Исаак, ибо в делах твоих не видно его правосудие. Правда, Давид называл его и правосудным, и правым, но сын его показал нам, что Бог более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники, и Христос умер за нас. Исаак Сирин, Слово 90. По колику человек совершенствуется здесь перед Богом, по талику ходит вслед его. В истинном же веке Бог явит ему лице свое, ибо праведные, входя здесь на земле в созерцание его, видят образ его, как в взерцали, а там удостоится зреть явление истины. Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы явилась в тебе и любовь к Нему. Ты не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его, ибо созерцание не предшествует Богопознанию. В делах Божиих не рассуждай по насыщению своего чрева. При наполненном чреве какое может быть видение тайн Божьих? Второе. О вере. Прежде всего, должно веровать в Бога, «Як и есть и взыскающим Его мздовоздаятель бывает» Послание к евреям, глава 11, стих 6 Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом. Истинно верующий есть камень храма, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, то есть крестом, помощью веры то есть благодати Духа Святаго. Вера без дел мертва есть. Послание апостола Иакова, глава 2, стих 26. А дела без веры суть – любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера, Не может оставаться без дел. Кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела. Третье. О надежде. Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света. Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к Богу, и для дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, то таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек все упование свое возлагает на свои дела, к Богу же обращается с молитвою лишь тогда, когда его постигают непредвиденные беды, и он, не видя в собственных силах средств к отвращению их, начинает надеяться на помощь Божию, то такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда – ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно, дано будет. Сердце не может иметь и мира, пока не приобретет такой надежды. Она-то вполне умиротворяет его и вносит радость в него. О сей-то надежде сказали святейшие уста Спасителя, приидите ко мне, все труждающиеся и обременении, и аз вы. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. То есть «надейся на меня, и утешишься от труда и страха». В Евангелии святого Луки сказано о Симеоне, бей ему обещано духом святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня». Евангелие от Луки, глава 2, стих 26. И Симеон праведный не умертвил надежды своей, нуждал вожделенного Спасителя миру и с радостью приняв его на свои руки, сказал: Теперь ты отпущаешь меня, владыка. В твое вожделенное для меня царство, ибо я увидел надежду мою, Христа Господню. 4 о любви к Богу. Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существовал, ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любовь к Богу и оставил все другие привязанности. Кто себя любит, тот любить Бога не может, а кто не любит себя ради любви к Богу. Тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душою и умом созерцает только его одного. Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но с ангелами возлетит, как бы от чужой страны, на родину. Пятое. О страхе Божием. Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости. Пусть будут в уме его всегда напечатлены сии пророческие слова. «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом» Псалом 2, стих 11. Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и благоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном случае нужно опасаться, чтоб не отнеслось к нему страшное определение Божие. Проклят человек, творяя дело Господне с небрежением. Книга пророка Иеремии, стих 48, глава 10. Благоговейная осторожность здесь нужна, потому что в сие море, то есть сердце со своими помыслами и желаниями, которые должно очистить посредством внимания, велико и пространно. Там у гади им же несть числа, то есть в нем гнездятся многие помыслы суетные, неправые и нечистые, порождение злых духов. «Бойся Бога», — говорит Премудрый и заповеди его храни. Книга Экклезиаста, глава 12. А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь хорошо. А дьявола не бойся. Кто боится Бога, тот одолеет дьявола. Для того дьявол бессилен. Два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. Но никто не может стяжать страха Божия, доколе не освободиться от всех забот житейских. Когда ум будет беспопечителен, когда движет его страх Божий и влечет к любви благости Божией. Шестое. Об отречении от мира. Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрекшись от всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства, и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство обещанного святым блаженством. Нельзя вполне отречься от мира и прийти в состояние духовного созерцания, оставаясь в мире, ибо доколе страсти не утешаться. Нельзя стяжать мира душевного, но страсти не утешаются, доколе нас окружают предметы, возбуждающие страсти. Чтобы прийти в совершенное бесстрастие и достигнуть совершенного безмолвия души, нужно много подвязаться в духовном размышлении и молитве. Но как же возможно всецело и спокойно предаваться созерцанию Бога, поучаться в законе Его, и всею душою возноситься к нему в пламенной молитве, оставаясь среди непристающего шума страстей, воюющих в мире. Мир возле лежит. Не освободясь от мира, душа не может любить Бога искренно, ибо житейское, по словам преподобного Антиоха, для нее есть как бы покрывало. Если мы, говорит он же, живем в чужом граде, И наш град далеко от града сего. Если мы знаем град наш, то для чего мы медлим в чужом граде, и в нем уготовляем себе поля и жилище? И как его споем песнь Господню на земле чуждей? Мирси есть область и то есть князя века сего. Слово пятнадцатое. Седьмое. О безмолвии. Преподобный Варсановьи учит, доколе на море корабль терпит беды и приражение ветров, А когда достигнет пристанища тихого и мирного, уже не боится бед и скорбей и приражение ветров, но остается в тиши. Так и ты, монах, доколе остаешься с людьми, ожидай скорбей и бед и приражений мысленных ветров. А когда в безмолвии вступишь, Бояться тебе нечего. Преподобный Варсонофией ответы 8, 9. Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстьми и похотьми. Но подумай, владыка наш Христос, сколько наперед претерпел поношений и оскорблений и потом уже восшел на крест? Так и нам нельзя прийти в совершенное безмолвие и надеяться святого совершенства, если не постраждем со Христом. Ибо, говорит апостол, аще с ним страждем, с ним и прославимся. Другого пути нет. Преподобный в Ответы. 346. Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить, зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-либо другому. Восьмое. О внимании к самому себе. Проходящий путь внимания не должен верить одному только сердцу своему, но сердечные свои действия и самую жизнь поверять с законом Божиим и с деятельной жизнью подвижников благочестия, такой же подвиг проходивших. Всем средством удобнее можно и от лукавого избавиться, и истину узреть яснее. Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж или неусыпный хранитель внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит оком чистоты на обходящие, и прирожающиеся к душе его противные силы, по словам псалмопевца, «И на враги моя возре око мое». Псалом 53. «От ока его не скрыт дьявол, яко лев рискающий, иски кого поглотите». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. «И те, которые и напрягают лук свой», «Состреляйте вам, рацы правое сердце» Псалом 10 По учению святых отцов при каждом человеке находятся два ангела один добрый, другой злой ангел добрый, тих, кроток и безмолвен когда он войдет в сердце человека то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый, острожелчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его. «Внимай себе, возлюбленный, — говорит Исаак Сирин, — и при непрестанном делании имей перед глазами и приключающиеся тебе скорби, и место пустыни, в которой живешь, и тонкость ума своего вместе с грубостью своего познания, и продолжительность безмолвия вместе со многими врачествами, то есть искушениями, какие наводятся на тебя, то истинным врачом ко здравию внутреннего человека, то иногда и бесами, и состоят иногда в болезнях и трудах телесных, иногда в ужасающих помышлениях души твоей, и в страшных напоминаниях о том, что будет при конце. Иногда прививаются и обвязываются благодатная теплота, и сладкие слезы, и духовная радость, и подобное. И теперь во всех ли этих обстоятельствах совершенно видишь, что язва твоя начала подживать и закрываться, то есть страсти стали ослабевать? Положи примету и непрестанно входи сам в себя – и смотри, какие страсти по твоему замечанию изнемогли пред тобой, какие истребились и совершенно оставили тебя, какие начали умолкать вследствие выздоровления души твоей, а не удаление только того, что возбуждало их, и какие научился ты одолевать разумом своим, а не одним лишением себя причин страсти. И еще внимай, совершенно ли видишь, что в гниющей язве твоей начала нарастать живая плоть, то есть мир душевный. И какие страсти преследуют тебя одна за другой, последовательно и стремительно? И через какой промежуток времени? Телесные ли или душевные это страсти? Или сложные и мешанные? И проходят ли в памяти только как слабые или сильно восстают на душу? И как восстают? Властительские или якотать? Как смотрит на них царь ум, этот властитель чувств? Вступает ли с ними в брань, когда выступит вперед и объявит войну, и доводит ли их до бессилия своей крепостью? Или, и видя, не видит их вовсе и не занимается ими? И какие остались из старых страстей, и какие вновь образовались? Притом возникают ли страсти в живых образах или в чувстве? без живых образов и в памяти, без страстного движения, без размышления о них и без раздражения. И поэтому можно узнавать меру душевного здравия. Исаак Сирин, Слово 45. А потому таковый человек, следуя учению божественного Павла, принимает все оружие Божие, да, возможно, противитесья в день люд. Послание к Ефесинам, глава 6, стих 13. И сими оружиями при содействии благодати Божией отражает видимые приражения и побеждает невидимых ратников. Мы видим пример такового духовного бодрствования в Иове многострадальном, о коем святая церковь воспевает так. Богатство, видев добродетелей Иовлих, Украссти кознававший праведных враг и растерзав столб телесе сокровище не украде духа, обрете бо вооруженную, непорочного душу тропарь мая шестого дня проходящий путь сей не должен внимать посторонним слухам, от которых голова может быть наполнена праздными и суетными помыслами и воспоминаниями, но должен быть внимателен к себе особенно на всем пути наблюдать должно чтобы не обращаться на чужие дела не мыслить и не говорить о них по псаломнику не возглаголю туста моя дел человеческих псалом 16. а молить господа от тайных моих очистями и от чуждих пощади раба твоего. псалом 18 чтоб сохранить внимание Надобно уединяться в себя по глаголу Господню. Никого же на пути целуйте. Евангелие от Луки, глава 10, стих 3. То есть без нужды не говорить, разве бежит кто за тобою, чтобы услышать полезное? Встречающихся старцев или братья поклонами почитать должно, имея очи, всегда заключенные. Девятое. О попечении о душе Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа его бессмертна, потому и попечение наше должно относиться более к душе, нежели к телу. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит. Или что даст человек измену за душу свою? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26, за которую, как известно, ничто в мире не может быть выкупом. Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже царство небесное. Душу же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит Макарий Великий, что Бог – Ни с чем не благоволил сообщиться и соединиться своим духовным естеством, ни с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей своих. Макарий Великий. Слово о свободе ума. Глава 32. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский. Амвросии, Медиаланские и прочие от юности до конца жизни были девственники, вся их жизнь была обращена на попечение о душе, а не о теле. Так и нам все старание должно иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух то таковое удручение будет безрассудное, хотя бы сие делалось для снискания добродетели. Буде же Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то Он же подаст ему и силу терпения. Итак, пусть будут болезни не от нас самих, но от Бога. Десятое. О мире душевном. Мир душевный – Приобретается скорбями. Писание говорит «проедохом сквозь огонь и воду, и извел сины в покой» Псалом 65. Хотящим угодить Богу, путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и огневицы? Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание, и сколько, возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Ничто же лучше есть во Христе мира, в нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Ибо несть наша брань крови и плоти но к началам и к властям и к миродержителям тмы века сего и духовом злобы поднебесным. Послание к Ефесинам, глава 6, стих 12. Признак духовной жизни есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем. Благодать Божия приосеняет такого человека, и он бывает сперва в мирном устроении а путем всего переходит и в примирное. В мирном, то есть с совестью благою. В примирном же, когда его ум созерцает в себе благодать Святого Духа по Слову Божию. В мире место его. Псалом 75. Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды, Христа, тогда воистину радуется он радостью ангельскую. сем то и апостол сказал, «Наше житие на небесех есть». Послание филиппийцам, глава 3, стих 2. Кто в мирном устроении неуклонно ходит, тот, как бы лжицу, черпает духовные дары. Святые отцы Имея мирное устроение и будучи осеняемы благодатью Божией, жили долго. Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума. Прежде всего, человеку надобно повторять сии слова Анны Пророчицы: Да не изыдет велиречие из уст ваших. Первая книга царств, глава 2 стих 3. И слова Господни, лицемерий, изми первое бервно и за часе Твоего, и тогда узрише и сучец и за часе брата Твоего. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Сей мир, как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своей, глаголе «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. О нем также говорит и апостол. «И мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваши и разумения ваши о Христе и Иисусе. Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме. «Никто же узрит Господа» – послание к филиппийцам, глава 4, стих 7, и послание к евреям, глава 12, стих 14. Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий и с Церковью всегда взывать «Господи Боже наш, мир дашь нам». Книга пророка Исаи, глава 26, стих 12. 11. О мира душевного Надобно всеми мерами стараться, чтобы сохранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева и посредством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбление от других должно переносить равнодушно и приобучаться к такому расположению, как бы они не до нас касались. Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью самого Бога. Образ такого незлобия – Мы видим в жизни святого Григория Чудотворца, от которого некая жена-блудница всенародно требовала мзды, акибы за грех с нею содеянный. А он, немало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему другу своему, «Дашь скоро ей цену, калика требует». Жена только что прияла неправедную мзду, подверглась нападению беса. Святитель же изгнал из нее и беса молитвою «Чете Минеи, ноябрь, день 17. Если же невозможно, чтоб не возмутиться, то, по крайней мере, надобно удерживать язык по глаголу «псалмопевца» «сметохся» и «неглаголах» Псалом 76. Всем случае мы можем взять в образец себе святого Спиридона Тремифунского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление. Когда по требованию греческого царя входил он во дворец, то один из слуг, бывших в палате царской, сочтя его за нищего, смеялся над ним, не пускал в палату и даже ударил его в ланиту. Святой Спиридон, будучи не злобив, обратил ему по слову Господню и другую. Евангелие от Матфея Глава 5, стих 39. Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, раз лишен был пищи таким образом, ученик его, неся пищу, нечаянно разбил по дороге сосуд. Преподобный, увидев ученика печальным, сказал ему, «Не скорби, братья, а щебо не восхоте прийти к нам пища, то мы пойдем к ней». Итак, преподобный пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собираясь неть, вкушал ее. Так-то он был безгневен. А как побеждать гнев, всему можно поучиться из жития Поисия Великого, чете Минеи, 19 июня, который просил Господа Иисуса Христа, явившегося ему, чтобы он освободил его от гнева, и Спаситель сказал ему, «Аще хощеше победите гнев и ярость купна» же возжелай, не возненавиди кого, не уничижи. Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, по слову премудрого Сираха. Многие печаль уби и несть пользы в ней. Сирах, глава 30, стих 25. Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. С нисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественное откровение. Чтобы не впадать в осуждение ближних, должно внимать себе ни от кого не принимать худых вестей и быть ко всему мертвым. К сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать «Где я?». при Присем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили внутреннему человеку и не развлекали душу чувственными предметами, ибо благодатные дарования получают только те, которые имеют внутреннее делание и бдят о душах своих. Двенадцатое. О подвигах. Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способен к творению добродетелей. Надо бы идти средним путем, не уклоняясь ни на десно, ни на шуи. Притчи, глава 4, стих 27. Духу давать духовное, а телу телесное, потребное для содержания временной жизни. Не должно также и общественной жизни отказывать в том, чего она законно требует от нас, по словам Писания, «воздадите Кесарево кесарева кесареви, и Божие богови» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Должность не и душе своей в ее немощах и несовершенствах, и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних но не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему. Употребил ли ты много пищи или сделал другое что, сродное слабости человеческой, не возмущайся, не прибавляй вреда ко вреду, но мужественно подвигнув себя к исправлению, старайся сохранить мир душевный, по слову апостола, блажен, не осуждая себе, а нем же искушается. Послание к римлянам, глава 14, стих 22. Тот же смысл заключают в себе и слова Спасителя. «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Тело, изможденное трудом или болезнями, должно подкреплять умеренным сном, пищу и питьем, не наблюдая даже и времени. Иисус Христос, тотчас по воскресении Чере и Аировой от смерти, повелел дать ей ясти. Евангелие от Луки, глава 8, стих 55. «Всякий успех в чем-либо мы должны относить ко Господу и говорить с пророком. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу» Псалом 113. Лет до 35, то есть до приполовения земной жизни, велик подвиг бывает человеку в сохранении себя, и многие в сии лета не устаивают в добродетели, но совращаются с правого пути к собственным пожеланиям, как осем святой Василий Великий свидетельствует. Многие много собрали в юности, но посреди ясития бывший Восставшим на них искушением от духов лукавствия не стерпели волнения и всего того лишились. Чтобы не испытать такого превращения, надо бы поставить себя, как намерили испытание и внимательно наблюдать всю жизнь за собою по учению святого Исаака Сирина. Яко же намерили приличествует извесить и мужда, жительство свое. Слово сороковое. Тринадцатое. О свете Христовом. Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно сколько можно отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, по мере усердия и горячности духа к возлюбленному, человек в призываемом имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения. Евангелие от Луки, глава 3, стих 22. Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит сердце, тогда воссияет свет Христов освещая храмину души божественным сиянием, как говорит от лица Бога святой пророк Малахия, и воссияет вам, боящимся имени моего, солнце правды. Сей свет есть купная жизнь, по евангельскому слову. В том же живот и животбе свет человеком. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Когда человек созерцает внутренно свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений, но весь, будучи углублен в созерцание несозданной доброты, забывает все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться всего истинного блага – Бога. Четырнадцатое. О слезах. Все святые и мира отрекшиеся иноки всю жизнь свою плакали в чаянии вечного утешения по уверению Спасителя мира. Блаженне плачущий, якутии утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4: Так и мы должны плакать об оставлении грехов своих. К сему да убедят нас слова парфероносного пророка. Ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землюще рукояти своя. Псалом 125. И слова Исаака Сирина. Омочила нити твоей плачем очью твоею. Да почиет на тебе святый дух, и омыть тебя от скверны злобы твоей я. У милостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе. Слово 68. Об отречении от мира. Когда мы плачем в молитве, и к слезам примешивается смех, то это от дьявольской хитрости. Трудно постигнуть тайные и тонкие действия врага нашего. У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами солнца правды, Христа Бога. 15. О покаянии Желающему спастися всегда должно иметь сердце, расположенное к покаянию и сокрушенное. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Псалом 50. В таком сокрушении Духа Человек с легкостью может безбедно проходить хитрые козни дьявола, коего все силы направлены к тому, чтобы возмутить дух человека и в возмущении посеять свои плевелы, по словеси евангельскому. Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе Твоем? Откуда убу плевелы? Он же рече, враг человек сие сотвори. Евангелие от Матфея. Глава 13, стих 28. Когда же человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражей бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Бог, в мире сказано место Его, Псалом 75 Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе, как говорит святой мученик Ванифатий, Четиминеи, 19 декабря. Страх Божий есть отец внимания, а внимание – матерь внутреннего покоя. Страх Господень пробуждает спящую совесть, которая делает то, что душа, как в некой воде чистой и невозмущенной, видит свою некрасоту, и так рождаются начатки и разрастаются корни покаяния. Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда со смирением просить у Господа оставления долгов наших. Можно ли облагодатствованному человеку по падении восстать через покаяние? Можно. По псаломнику превратився пасти, и Господь приятмя. Псалом 117. Когда святой пророк Нафан обличил Давида в грехе его, то он, покаявшись, тут же получил прощение. Вторая книга царств, глава 12, стих 13. К всему примерам служит и один пустынник, который, пошедший за водой при источнике, пал в грех, но он, возвратившись в келью, сознал свое согрешение и Паки начал проводить жизнь подвижническую, как прежде. Враг смущал его, представляя ему тяжесть греха, отрицая возможность прощения и стараясь отвлечь его от подвижнической жизни. Но воин Христов устоял на своем пути. Осем случае Бог открыл некоему блаженному Отцу и велел брата, падшего в грех, ублажить за таковую победу над дьяволом. Когда мы искренне каемся во грехах наших и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает на Него любезные Ему силы, показывая им Драхму, которую Он обрел паки, то есть царский образ свой и подобие. Возложив на Рамена заблудшую овцу, Он приводит ее к Отцу Своему. В жилище всех веселящихся Бог водворяет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбегали от Него. Итак, невознерадим обращаться к благоутробному Владыке нашему скоро, и не предадимся беспечности и отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. Отчаяние... Есть совершеннейшая радость дьяволу. Оно есть грех к смерти, как гласит Писание. «Аще не предашься унынию и нерадению», — говорит Варсанофий, «то и мыши почудитесь и прославите Бога, как Он применяет тя от еженебыти во ежебыти», то есть из грешников праведника. Ответ 114 -й. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомненно, приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за тебя перед Богом. Непрестанно творись творисью молитву преподобного Антиоха, дерзая, владыко, на бездну благоутробие твоего. Приношу тебе от скверных уст и нечистых устен молитву сию. Помени, яко призвайся на мне имя святое Твое, и искупил мяси ценою крови твоей. Я, яко запечатлел Мяиси обручением Святого Духа Твоего, и возвел Мяиси от глубины беззаконий моих, да не похитит меня враг. И Иисусе Христе, Заступи меня и будь и помощник крепкий в брани, как раб есть похоти, и воюем от нее. Но Ты, Господи, не остави меня на земли поверженного в осуждении дел моих. Свободи меня, владыка, лукавого рабства, миродержителя и усвой меня в заповедях Твоих. Путь живота, моего, Христе мой, и светочей моих, лице Твое. Боже владыко, и Господи, возношение очей моих не дашь мне и похоть злую отстави от меня. Заступи меня рукою Твоею святою. Пожелание и мне да не обьимут меня, и душе бесстыдней не предашь мне. Просвети во мне свет лица Твоего, Господи, да не обимет меня тьма и ходящий в ней, да не похитит меня. Не предашь, Господи, зверям невидимым душу, исповедующую Тебе. Не попусти, Господи, уязвите и рабу Твоему от псов чуждих. Приятелище Святого Духа Твоего, быть имя сподоби и дом Христа Твоего, Отче Святый, Созижди меня, путеводителю заблудших, путеводствуй меня, Да не уклонюся в я. Лице Твое, Господи! Видите, вожделех, Боже, светом лица Твоего путеводиме, источник слез, даруй мне рабу Твоему, и росу Святого Духа дашь созданию Твоему, да не иссохну, яко смоковница, юже ты проклял Еси, и да будут слезы питьем моим и молитву моей пищи. Обрати, Господи, плач мой в радость мне! и приими мя, вечные Твоя, скинии. Да постигнет меня милость Твоя, Господи, и щедроты Твоя, да объимут меня и отпусти все грехи мои. Ты, боеси, Бог истины, отпущая и беззаконие. И не попусти, Господи, посрамитесь и делу рук Твоих по множеству беззаконий моих, но воззови мя, Владыка, единородным Твоим Сыном, Спасителем нашим. И воздвигни мя лежащего, яко левию мытаря, и оживотвори мя грехми умершвленного, яко сына вдовицы. Ты буедин, Еси, воскресение мертвых, и тебе слава подобает вовеки. Аминь. Преподобный Антиох Палестинский, слово 77. Шестнадцатое. О посте. Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом, и умом. В рассуждении пищи должно наблюдать и то, чтобы не разбирать между снедьями вкусными и невкусными. Это дело свойственное животным, в разумном человеке недостойно похвал. Отказываемся же мы от приятной пищи для того, чтобы усмирить воющие члены плоти и дать свободу действиям духа. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, Отдать алчущему. Блаженный алчущий, якотии, насытятся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6. Подвигоположник и Спаситель наш Господь Иисус Христос пред выступлением на подвиг искупления рода человеческого укрепил себя продолжительным постом, и все подвижники, начиная работать Господу, вооружали себя постом, и не иначе вступали на путь крестный, как в подвиге поста. Самые успехи в подвижничестве измеряли они успехами в посте. К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-помалу способными довольствоваться самую скудную пищу. Преподобный Дорофей, приучая ученика своего, Досифея, к посту, постепенно отнимал от стола его по малой части, Так что от четырех фунтов меру его ежедневной пищи не звел наконец до восьми лотов хлеба. При всем том святые посники к удивлению других не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны и готовы к делу. болезни между ними были редки, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно. В той мере как плоть постящегося становится тонкой и легкой. Духовная жизнь приходит в совершенство и открывает себя чудными явлениями. Тогда дух совершает свои действия как бы в бестелесном теле. Внешние чувства точно закрываются, и ум, отрешаясь от земли, возносится к небу и всецело погружается в созерцание мира духовного. Однако ж не всякий сможет наложить на себя строгое правило воздержания во всем – или лишит себя всего, что может служить к облегчению немощи. Моги же вместите, да вместит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Пищу употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетель. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно же в четыре поста, пищу, по примеру отцов, употребляй один раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе. Семнадцатое. О сердца. Мы непрестанно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений по слову «приточника». Всяцем хранением блюди сердце Твое, от сихбу исходящее живота. Глава 4, стих 23. От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, для которой доступно видение Господа по уверению вечной истины. Блаженни чистие сердцем, якотии Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Что есть лучшего в сердце, того мы без надобности не должны обнаруживать, ибо тогда только собранное остается в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего. 18. О многословии. Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, довольно расстроить внутренность внимательного человека. Но всего жалостнее то, что от всего может погаснуть тот огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел во врещи на землю сердец человеческих, ибо ничтоже тако остужает огонь. От Святого Духа Вдыхаемый в сердце инока, к освящению души, яко сообращение и многословие и собеседование, кроме Оного, еже сочады тайн Божиих, еже к возвращению разума Его и приближению. Исаак Сирин, Слово восьмое. Особенно же должно хранить себя от обращения с женским полом, ибо как восковая свеча, Хотя и не но поставленное между зажженными, Растаивает. Так и сердце инока от собеседования с женским полом Непременно расслабевает, О чем и святой Исидор Пелусиот говорит так. Аще, глаголюще Писание, Кие беседы злые тлят обычая благи, То беседа с женами аще добра будет, А бачи сильна есть растлите внутреннего человека тайно помыслы скверными, и чистую сущу телу прибудет душа осквернена. Что твердее есть камени, что же воды мягчае? У бачи всегдашнее прилежание и естество побеждает. Аще уба естество едва подвижимое подвизается, и от той и вещи и уже имать ни во что же страждет и умоляется. То, как воля человеческая, я же есть удобь колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена. Исидор Пелусиот, память 4 февраля, письмо 284. А потому для сохранения внутреннего человека надобно удержать язык от многоглаголания, Муж, бо мудр, безмолвие водит. Книга притчи, глава 11, стих 12: Неже хранит свои уста, соблюдает свою душу и помнит слова Иова. Завет положих очима моима, да не помышлю на девицу. И слова Господа Иисуса Христа. «Всяк же воззрит на жену, кое же вожделетье я» уже любодействовав с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Не выслушав прежде другого, отвечать не должно. Ижебо отвечает слово прежде слышания, безумие ему есть и поношение. Книга-притчи, глава 18, стих 13. 19 о распознавании действий сердечных. Когда человек приимет что-либо божественное, то радуется в сердце, а когда дьявольское, то входит в смущение. Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует стороннего убеждения в том, что сие от Господа, но самым тем действием убеждается, что восприятие его есть небесное ибо ощущает в себе плоды духовные. Любы – радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание Галатам, глава 5, стих 42. А дьявол хотя бы преобразился Евангела светло или представлял мысли самые благовидные, сердце все будет чувствовать какую-то неясность, волнение в мыслях, и смятение чувств. Объясняясь ей, святой Макарий Египетский говорит, хотя бы сатана и светлые видения представлял, блага обачи действия по дате отнюдь возможнот, через что и известный знак его дел бывает. Слово 4, глава 13. Итак, по разнообразным действиям сердечным человек может познать, что есть божественное, И что дьявольское, как осем пишет святой Григорий Синаид, От действа уба возможешь познать высиявый свет в душе твоей, Божий ли есть, или сатанин. Добротолюбие, часть первая, о безмолвии. Двадцатое. О болезнях Тело есть раб души, а душа царица. А потому часто милосердием Божиим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями. От всего ослабевают страсти, и человек приходит в себя, да и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей. От ними грех, и болезни не будет, ибо они бывают в нас от греха, как сие утверждает святой Василий Великий. Откуда недуги? Откуда повреждение телесное? Господь создал тело, а не недуг, душу, а не грех. Что же паче всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а отпадая, подвергаемся различным и многообразным недугам. Василий Великий о том, что Бог не есть причина зла. Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига и даже более. Один старец, страдавший водяной болезнью, говорил братьям, которые приходили к нему с желанием лечить его, «Отцы, молитесь, чтобы не подвергся подобной болезни мой внутренний человек». А что касается до настоящей болезни, то я прошу Бога о том, чтобы Он не вдруг освободил меня от нее. Ибо по колику внешний наш человек тлеет, по внутренний обновляется. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 16. О милостыне Должно быть милостиво к убогим и странным. А всем много пеклись великие светильники и отцы церкви. В отношении к сей Добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую заповедь Божию. Будете милосерди, яко же и Отец ваш! Милосерд есть. Также милости хочу, а не жертвы. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36 И Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают. от того и награда будет не одинакова, как сказано, «сеющий скудостью, скудостью и пожнут», «сеющий же о благословении, о благословении и пожнут». Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 6 Пример Петра Хлебодара, память 22 сентября, который за кусок хлеба, поданный нищему, получил прощение во всех его грехах, как это было показано ему в видении, да подвигнет нас к тому, чтобы и мы были милостивы к ближним, ибо и малая милостыня много способствует к получению Царства Небесного. Творить милостыню мы должны с душевным благорасположением. По учению святого Исаака Сирина Ощадаси, что требующему да предварит даяние Твое веселье лица Твоего, и словеси благими Утешай скорбь его. Слово 89. 22 О помыслах и плотских движениях Мы должны стараться быть свободными от помыслов нечистых, особенно когда приносим молитву Богу, ибо нет единения между смрадом и благовонием. Для сего нужно отражать первое нападение греховных помыслов и движений и рассевать их от земли сердца нашего. Пока дети вавилонские, то есть движения и помыслы злые, еще младенцы, должны разбивать и сокрушать их о камень. Который есть Христос. Особенно же нужно сокрушать следующие три страсти – чревоугодие, серебролюбие и тщеславие, которыми ухищрялся дьявол искусить даже самого Господа нашего Иисуса Христа в конце подвигов Его в пустыне. Дьявол, как лев, скрываясь в ограде своей, Псалом 9. Тайна расставляет нам сети нечистых и нечестивых помыслов. И так немедленно, как только увидим, надобно расторгать их посредством благочестивого размышления и молитвы. Требуется подвиг и великая бдительность, чтобы во время псалмопения ум наш согласовался с сердцем и устами, дабы в молитве нашей к Фемиаму не примешивалось зловоние. Ибо Господь внушается сердцем с нечистыми помыслами. Закон говорит «Не ори юнцем и ослятием, Второзаконие, глава 22, стих 10. То есть с помыслом чистым и нечистым не приноси молитвы. Будем подражать Давиду, который говорит Во избивах вся грешным земли, ежепотребите от града Господня вся делающее беззаконие». Псалом 100. Законом запрещено было нечистому входить в дом Господа. Дом сей мы, и Иерусалим внутри нас. Грешные земли, суть кроющиеся в сердце нашем, змеевидные помыслы. Будем мы мы с ним взывать ко Господу. Устрой душу мою от злодейства их. Псалом 34. Расточи языки, хотящие бранем. Псалом 67, дабы и нам услышать, в скорби призвал меня и, и избавих тебя. Псалом 80 Будем непрестанно день и ночь со слезами повергать себя пред лицом благости Божией, да очистит он сердца наши от всякого злого помышления, чтобы мы достойно могли проходить путь звания нашего и чистыми руками приносить ему дары служения нашего. Ежели мы не согласны со влагаемыми от дьявола злыми помышлениями, то мы добро творим. Нечистый дух только на страстных имеет сильное влияние, а к очистившимся от страстей приражается лишь со стороны или внешно. Человеку в молодых летах не можно не возмущаться от плотских помыслов, но должно молиться Господу Богу, да потухнет искра порочных страстей, При самом начале, тогда не усилится пламень. 23. О терпении и смирении. Надо бы навсегда терпеть и все, что бы ни случилось, Бога ради, с благодарностью. Наша жизнь одна минута в сравнении с вечностью, и потому недостойны по апостолу страсти нынешнего времени, хотящей славе, явитесь в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18. В молчании переноси, когда оскорбляет тебя враг, и единому Господу открывай тогда свое сердце. Кто унижает или отнимает твою честь, всеми мерами старайся простить Ему, по словам Евангелия, От взимающего Твоя не истязуй. Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. Когда люди поносят нас, то мы должны считать себя недостойными похвалы, представляя, что ежели бы мы были достойны, то все кланялись бы нам. Мы всегда и перед всеми должны уничижать себя, следуя учению святого Исаака Сирина. Уничижи себе и узришь славу Божию в себе. Слово 57. Итак, возлюбим смирение, узрим славу Божию. И где же бы истекает смирение, там и слава Божия источается. Несущую свету вся мрачна, так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма. Как воск, не разогретый и не размягченный не может принять налагаемые на него печати, так и душа, неискушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией. Когда дьявол оставил Господа, Тогда приступили ангелы и служили Ему. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. Так если во время искушений несколько отходят от нас ангелы Божии, то недалеко и скоро приступают и служат нам божественными помышлениями, умилением, услаждением, терпением. Душа, потрудившись, стеживает и прочие совершенства. Почему святой пророк Исаия говорит «Терпящие Господа изменят крепость, А крылать ее так и орли, Потекут и не утрудятся, Пойдут и не взалчут» Книга пророка Исаии, глава 40, стих 31. Так терпел и кратчайший Давид, Ибо когда семей поносил его И метал на него камни, говоря «Изыди, мужу беззаконный», Он не сердился. И когда веса, возникдавав на сие, сказал ему, почто проклинает пес умершийся и господина моего царя», он запретил ему, говоря, «Оставите его, и так, и да проклинает меня, ибо Господь увидит и воздаст мне благое». Вторая книга царств, глава 16. «Почему после и воспел, терпя потерпев Господа, И внят ми и услыша молитву мою. Псалом 39. Сосуды скудельничи искушают печь, и искушение человеческое в помышлениях его. Сирах, глава 27. Но горе вам, погубившим терпение. И что сотворите, и когда посетит Господь? Глава 2, стих 14. Как чадолюбивый отец, когда видит, что сын его живет беспорядочно, наказывает его. А когда увидит, что он малодушен и наказание сносит с трудом, тогда утешает. Так поступает с нами и благий Господь, и Отец наш, употребляя все для нашей пользы, как утешение, так и наказание, по своему человеколюбию. И потому мы, находясь в скорбях, как дети благопокорливые. Должны благодарить Бога, ибо если станем благодарить Его только в благополучии, то подобны будем неблагодарным иудеям, которые, насытившись чудной трапезы в пустыне, говорили, что Христос воистину есть пророк, хотели взять Его и сделать царем. А когда Он сказал им «делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный», тогда говорили Ему. Коего бы Ты творишь знамение? Отцы наши, Едоши Манну в пустыне, Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 31. Прямо на таких падает слово: Исповедься Тебе, и да благо сотворишь Ему. И таковы даже до века, не узрит света. Псалом 48 Посему апостол Иаков учит нас. Всякую радость имейте, братья мои, и когда вы искушение впадаете различно, видящие якое искушение вашей веры соделывает терпение. Терпение же дело совершенно доимать и прибавляет. Блажен муж и же претерпит искушение, за ней искусен быв, примет венец жизни. Послание апостола Иакова, глава первая. 24. О должностях и любви к ближним С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится. Дух смущенного или унывающего человека надо стараться ободрить словом любви. Брату грешащу покрой его как советует святой Исаак Сирин, слово 89, «простри ризу твою над согрешающим и покрой его». Все мы требуем милости Божией, как церковь поет. Аще не Господь бы был в нас. Кто доволен цел, сохранен быть от врага, купна и человека-убийцы. Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезную. Мы должны любить ближнего не менее, как самих себя, по заповеди Господней. «Возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27 Но не так, чтобы любовь к ближним, выходя из границ умеренности, отвлекала нас от исполнения первой и главной заповеди, то есть любви Божией, как осем получает, Господь наш Иисус Христос. И же любит отца и матерь паче мене, несть мене достоин. и же любит сына или черь паче мене, несть мне достоин. Евангелие от Матфея. Глава 10 стих 37. О семь предмете весьма хорошо рассуждает святитель Дмитрий Ростовский. Там видна неправдивая к Богу в христианском человеке любовь, где тварь с Творцом сравнивается, а там видна правдивая любовь, где один Создатель паче всего создания любится и предпочитается. 25 о не осуждении ближнего и прощении обид. Не должно судить никого, хотя бы собственными очами видел, кого согрешающим или коснеющим в преступлении заповедей Божиих, по Слову Божию. «Не судите, да не судими будете» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. «Ты, кто Иси, си, судяй, чуждему рабу». Своему Господеви стоит или падает, станет же. Силен боясь Бог, поставите Его. Послание к римлянам, глава 14, стих 4. Гораздо лучше всегда приводить себе на память сии апостольские слова. «Мняйся, и доблюдеться да не падет. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Ибо неизвестно, сколько времени мы можем пребывать в добродетели, как говорит пророк, опытом сие дознавший. «Рех в обилии моем! Не подвижуся вовек! Отвратил же и си лице твое, и бых смущен!» Псалом 29. «За обиду, какова бы она ни была, не должна отмщать, но, напротив, прощать обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось ему» и склонять его убеждением Слово Божие, аще не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Молитесь затворящих творящих вам напасть. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15, и Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44 не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему, враждующим, но должно любить его, и сколько можно творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Итак, если мы будем сколько есть сил стараться все сие исполнять, то можем надеяться, что в сердцах наших высияет свет божественный, озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму. Поревнуем возлюбленным Божиим, поревнуем кротости Давида, о котором при и любоблагии Господь сказал, «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Так он говорит о Давиде, незлопамятным и добрым к врагам своим. И мы не будем делать ничего в отмщение брату нашему. Как говорит преподобный Антиох, не было остановки во время молитвы. Закон велит заботиться об осле врага. Исход, глава 23, стих 5. Об Иове свидетельствовал Бог, как о человеке незлобивом. Книга Иова, глава 2, стих 3. Иосиф не мстил братьям, которые умыслили на него зло. Авель в простоте и без подозрения пошел с братом своим Каином. По свидетельству Слова Божия, святые все жили в незлобии. Иеремия, беседуя с Богом, книга пророка Иеремии, глава 18, стих 20, говорит о гнавшем его Израиле. «Егда воздаются злая, за заблагая». Помени стоящего мя пред тобою, ежеглоголоти за них благая. Преподобный Антиох Палестинский, Слово 52. Бог заповедал нам вражду только против змеи, то есть против того, кто изначало обольстил человека и изгнал из рая, против человека-убийцы, дьявола. Повелено нам враждовать и против мадианитян то есть против нечистых духов блуда и студодеяния, которые сеют в сердце нечистые и скверные помыслы. Предел добродетели и мудрости есть бесхитростное действие с разумом. От Отчего мы осуждаем братья своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. «Осуждай себя» и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Самих себя должно нам считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле по благому намерению делающего это хорошо, притом дверь покаяния всем отверста. И неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты или осуждающий или осуждаемый тобою. Если осуждаешь ближнего, учит преподобный Антиох, то вместе с ним и ты осуждаешься в том же, в чем его осуждаешь. Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Богу и великому Судье, ведущему сердца наше, и сокровенные страсти естества. Преподобный Антиох Палестинский, слово 49. -е. Итак, возлюбленный, не будем наблюдать за чужими грехами и осуждать других, чтобы не услышать. сынов ведь человечести, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч-ост. Псалом 56. Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда дьявол готов стереть его, якомельничный мельничный жернов зерно пшеничное. 26. Против излишней попечительности. Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботимся сами о себе, не утверждаемся надеждою нашей о Боге, пекущемся о нас. Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать прежде Царствие Божие. И сия вся приложится нам по слову Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Лучше для нас презирать то, что не наше, то есть временное и приходящее, и желать нашего, то есть нетления и бессмертия, ибо тогда будем нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого Бога созерцание, подобно апостолам, при божественнейшем преображении, и приобщимся превыше умного единения с Богом, подобно небесным умам, ибо будем подобны ангелам и сынами Божиими воскресения Сына Весущей. Евангелие от Луки, глава 20, стих 36. «Есть не дух, говорит экклезиаст, — Его же, видях под солнцем богатство храним от стяжателя в зло ему, и погибнет богатство оно в попечении лукавни, и си дни его в отме и плаче, и в ярости мнозе, и в недузе, и в гневе. Эклезиаст, глава 5, стихи 12 и 16. 27. О печали. Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать молитву с должным усердием, мешает заниматься чтением писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в обращении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседования. Ибо душа, исполненная печали, делаясь как бы безумной и исступленной, не может спокойно не принимать благого совета, ни кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она убегает людей, как бы виновников ее смущения, не понимая, что причина болезни внутри ее. Печаль есть червь сердца, грызущий рождающую его мать. Печальный монах не движет ума к созерцанию и никогда не может совершать чистой молитвы. То победил страсти, тот победил и печаль. А побежденный страстями не избежи таков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью, обличается от печали. Кто любит мир, тому невозможно не печалиться, а презревший мир всегда весил. Как огонь очищает золото, так печаль по Бозе очищает, Греховное сердце. Преподобный Антиох. Слово 25. 28. Двадцать Об отчаянии. Отчаяние, по учению святого Иоанна Лествичника, рождается или от сознания множества грехов, Отчаяние совести и несносной печали, когда душа множеством язв покрытая, От невыносимой их боли погружается в глубину отчаяния или от гордости и надмения, когда кто почитает себя незаслуживающим того греха, в который впал. Первого рода отчаяние плечет человека во все пороки без разбора, а при отчаянии второго рода человек держится еще своего подвига, что, по словам Иоанна Лествичника, и несовместно разуму. Первое врачуется воздержанием и благою надеждою, а второе – смирением и неосуждением ближнего. Господь печется о нашем спасении, но человека-убийца-дьявол старается привести человека в отчаяние. Душа высокая и твердая не отчаивается при несчастьях, каковы бы они ни были. Иуда-предатель был малодушен и неискусен в брани, и потому враг – Видя его отчаяние напал на него и обольстил его удавиться. Но Петр, твердый камень, когда впал в грех, как искусный в бране, не отчаялся и не потерял духа, но пролил горькие слезы от горячего сердца, и враг, увидя их, как огнем палимый в глаза, далеко убежал от него с болезненным воплем. «Итак, братья, — учит преподобный Антиох, — Когда отчаяние будет нападать на нас, не покоримся Ему, но, укрепляясь и ограждаясь светом веры, с великим мужеством скажем лукавому духу, что нам и тебе, отчужденный от Бога, беглец с небес и раб лукавый, ты не смеешь сделать нам ничего. Христос, Сын Божий, власть имеет и над нами, и над всем. Ему согрешили мы, Ему и оправдаемся». А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным его крестом, мы попираем твою змеиную главу. Преподобный Антиох, слово 27. И с умилением будем молиться ко Господу. Владыка Господи, небесей и земли, царю веков, благоволи, отверсти мне дверь покаяния, ибо я в болезни сердца молю тебя, истинного Бога. Отца, Господа нашего, Иисуса Христа, света миру, призри многим Твоим благоутробием и приими моление мое. Не отврати его, но прости мне, падшему во многие прегрешения. Преклони ухо Твое к молению моему и прости мне все злое, которое соделал я, побежденный моим произволением. Ибо ищу покоя и не обретаю, потому что совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира по причинам глубокого множества беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце, вопиющее к Тебе. Не посмотри на мои злые дела, но призри на болезнь души моей и поспеши уврачевать меня, жестоко уязвленного. Дай мне время покаяния ради благодати человеколюбия Твоего. И избавь меня от бесчестных дел, и не возмер мне по правде твоей, и не воздай мне достойное по делам моим, чтобы мне не погибнуть совершенно. Услыши, Господи, меня в отчаянии находящегося, ибо я, лишенный всякой готовности и всякой мысли к исправлению себя, припадаю к щедротам твоим. Помилуй меня поверженного на землю и осужденного за грехи мои. Воззови меня, владыка плененного и содержимого моими злыми деяниями и как бы цепями связанного, ибо ты един, ведаешь разрешать узников, врачевать раны, никому неизвестные, которые знаешь только ты, ведущий сокровенное. И потому во всех моих злых болезнях, Призываю только Тебя, врача всех страждущих, дверь рыдающих вне, путь заблудившихся, свет омраченных, искупителя заключенных, всегда сокращающего десницу свою и удерживающего гнев свой, уготованный на грешников, но ради великого человеколюбия, дающего время покаянию. Воссияй мне свет лица Твоего, Владыка. Тяжко падшему, скорой в милости и медленной в наказании. И Твоим благоутробием простри мне руку, и восставь меня из рова беззаконий моих. Ибо Ты един Бог наш, не веселящийся о погибели грешников, и не отвращающий лица своего отмолящегося к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глаз раба Твоего, вопиющего к Тебе, и яви свет Твой на мне лишенным света, и даруй мне благодать, чтобы я, не имеющий никакой надежды, всегда надеялся на помощь и силу Твою. Обрати, Господи, плач мой, в радость мне, расторгни вретище и припояшь меня весельем. И благоволи, да успокоюсь от вечерних дел моих, и да получу успокоение утреннее, как избранные Твои, Господи, от которых отбежали болезнь печаль и воздыхание, и да отверзится мне дверь Царствия Твоего, дабы, вошедши с наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе Иисусе, господи нашем. Аминь. 29. О причинах пришествия в мир Иисуса Христа. Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, Суть. первое Любовь Божия к роду человеческому, так обы возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного, дал есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. второе Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божие, как осем воспевает Святая Церковь, первый канон на Рождество Господне. Песнь первая. Истлевши преступлением, по образу Божию бывшего, Всего тление суще, лучшая отпадша божественной жизни, Паки обновляет мудрый содетель. Третье. Спасение душ человеческих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, Но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна. Глава 3, стих 17. Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его Божественному учению, дабы через сие получить спасение душам нашим. 30. -е. О жизни деятельной и умозрительной. Человек состоит из души и тела. А потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяний и умосозерцания. Путь деятельной жизни составляют пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные подвиги, составляющие тесный путь и прискорбный, который, по слову Божию, вводите живот вечный. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Путь умосозерцательной жизни состоит в возвышении ума к Господу Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании через таковые упражнения вещей духовных. Всякому желающему проходить жизнь духовную, должно начинать от деятельной жизни, а потом уже приходить и в умосозерцательную ибо без деятельной жизни в умосозерцательную прийти невозможно. Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умосозерцательной жизни, ибо одни, токмо очистившиеся от страстей и совершенные коной жизни, приступать могут, Как сие видеть можно из слов Священного Писания. «Блаженни, чистие сердцем, якотии Бога узрит» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. И из слов святителя Григория Богослова в слове на Святую Пасху к созерцанию могут безопасно приступать только совершеннейшие по своей опытности. Так и церковь, ублажая святителя Николая, воспевает, молчаниями прежде и бореньми с помыслы, деянию богомыслия приложил Еси. Богомыслием же разум совершен, стижал Еси, им же дерзновенно с Богом и ангела беседовал Еси. Акафист святителю Николаю Кондак X. К умозрительной жизни приступать должно со страхом и трепетом, сокрушением сердца и смирением со многим, испытанием святых писаний, если можно найти под руководством какого-либо искусного старца, а не с дерзостью и самочинием. Дерзы бо и призорливый, по словам Григория Синаита, паче достоинства своего взыскав, с кечением понуждается до того прежде времени доспети, о прелести и о иных многих предлогах, добротолюбие, часть первая. И паки, аще мечтает кто, мнением высокое достигнуто, желание сотанено, а не истину стежав. Сего дьявол своими мрежами удобь уловляет яко своего слугу. Если же не можно найти наставника, могущего руководствовать к умосозерцательной жизни, то в таком случае должен руководствоваться священным писанием, ибо Сам Господь повелевает нам учиться от Священного Писания, глаголя «Испытайте Писание, якого мните в них, имейте живот вечный» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Также должны тщательно прочитывать Отеческие Писания и стараться, сколько можно, по силе исполнять то, чему научают оные, и таким образом мало-помалу от деятельной жизни восходить к совершенству умосозерцательной. Ибо, по словам святителя Григория Богослова, слово на Святую Пасху, самое лучшее дело, когда мы каждый сам собою достигаем совершенства и приносим призывающему нас Богу жертву живую, святую и всегда и во всем освящаемую не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, когда бы в ней человек имел преуспеяние и пришел бы уже в умосозерцательную, ибо она содействует умосозерцательной жизни и ее возвышает. Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, не должно ослабевать и оставлять оного, потому что люди, прилепившиеся ко внешности и чувственности, поражают нас противностью своих мнений, к самое чувство сердечное, и всячески стараются отвлечь нас от прохождения внутреннего пути, поставляя нам наоном различные препятствия, ибо, по мнению учителей церковных, блаженный Феодорит толкование на песнь песней, умосозерцание вещей духовных предпочитается познанию вещей чувственных, а потому, никакими противностями в прохождении сего пути колебаться не должно утверждаясь всем в случае на слове божием страха же их не убоимся не же смутимся яко с нами бог господа бога нашего осветим в сердечной памяти его божественного имени и той будет нам в страх книга пророка исаи глава 8 стихи 12 и 13 Глава седьмая В 1815 году Господь, по новому явлению отцу Серафиму при чистой матери своей, повелел ему не скрывать своего светильника под спудом и, отворив двери затвора, быть доступным и видимым для каждого. Поставя себе в пример Великого Илариона, он стал принимать всех без исключения, беседуя и получая спасению. Маленькая келья его освещалась всегда одной только лампадой и вожженными у икон свечами. Она не отапливалась никогда печкой, имела два маленьких оконца и была всегда завалена мешками с песком и каменями, служившими ему вместо постели, обрубок дерева употреблялся вместо стула и в синях дубовый гроб, изготовленный его же руками. Келья растворялась для всех братья и монастыря во всякое время, для сторонних после ранней обедни до восьми часов вечера. Теперь жизнь старца приняла новое христианское общественное направление. До сих пор он, видимо, заботился об одном себе и о спасении души своей. Деятельность его о спасении ближних исключительно состояла в молении о всем мире, о живых и усопших православных христианах. По свойству пустынно-жительства и затвора, практическая польза и руководство ближних еще не входили в разряд его действий. До сих пор, духовно работая над собою, он только готовился выйти на поле общественного служения. Теперь настало такое время, с которого отец Серафим, ставший в духовной жизни выше множества христиан, и, чувствуя подкрепление со стороны благодати Божией, посвятил себя подвигам веры и душеспасительного назидания и руководства ближних. Старец принимал к себе всех охотно, давал благословение и каждому, смотря по душевным потребностям, делал различного рода краткие наставления. Приходящих старец принимал так. Он одет был в обыкновенный белый балахон и полумантию. На шее имел и петрохиль, и на руках поручи. И петрохиль, и поручи он носил на себе не всегда при приеме посетителей, а в те лишь дни, когда причащался святых тайн, следовательно, по воскресным и праздничным дням. В ком видел он искреннее раскаяние во грехах, являл в себе горячее усердие к христианскому житию, тех принимал с особым усердием и радостью. После беседы с ними он заставлял их наклонить голову, возлагал на нее конец Епитрахили и правую руку свою, предлагая произносить за собою следующую покаянную молитву. Согрешил я Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом и помышлением, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением. Сам затем произносил молитву разрешения от грехов. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами человеколюбия своего, да простит те чадо,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 Старец делал это по обычаю доселе существующему на Востоке между освященными, то есть имеющими степень священства, аввами. Получившие разрешение чувствовали облегчение совести и вкушали несродное земным благом духовное удовольствие. По окончании такого действия он помазывал крестообразно чело пришедшего елеем от святой иконы, и, если это было ранее полудня... Следовательно, до принятия пищи давал вкушать из чаши великой агиасмы, то есть святой богоявленской воды. Благословлял частицу антидора, либо святого хлеба, освящаемого на всеночном богослужении. Потом, целуя пришедшего в уста, говорил во всякое время «Христос воскресе» и давал прикладываться к образу Божией Матери или к кресту, висевшему у него на груди. Иногда же, особенно знатным особам, он советовал зайти в храм, помолиться Матери Божией перед святой иконой ее Успения или живоносного источника. Если пришедший не имел нужды в особенных наставлениях, то старец сделал общехристианское назидание. В особенности он советовал всегда иметь память о Боге, и для сего непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И в этом да будет, говорил Он, все твое внимание и обучение, ходя и сидя, делая и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах, и в сердце Твоем. С призыванием таким образом имени Божия Ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в Тебя Святой Дух, источник всех благ, и управит Он Тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте. Из частых наставлений отца Серафима было еще «Ради будущего блаженства». Стяжите целомудрие, храните девство. Дева, хранящая свое девство ради любви Христовой, и мать честь с ангелами и есть невеста Христу. Христос есть жених ей, вводящий ее в свой черток небесный. Всякая человеческая душа есть дева, душа же во грехах пребывающая, в вдова родивая в сластолюбии заживо умершая. Многие, приходя к отцу Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотству, другие — по недосуг. Отец Серафим завещал таким людям следующее молитвенное правило. Вставший от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, Пусть прочитает молитву Господню Отче наш трижды в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородицы, Богородица, Дева, радуйся, также трижды, и, наконец, символ веры, верою во единого Бога, единожды. Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «Грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это «Господи помилуй» и продолжай до обеда. Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило. После обеда. Исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает так же тихо Пресвятая Богородица «Спаси мя грешного», и это пусть продолжает до самого сна. Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он «Господи Иисусе Христе, Богородице, и упомилуй меня грешного» или «грешную». Отходя же ко сну, Всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды «Отче наш», трижды Богородицы и однажды «Символ веры», после того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Относительно достоинства этого малого правила отец Серафим толковал, что, держась его, можно достигнуть меры христианского совершенства ибо означенные три молитвы – основание христианства. Первая, как молитва, данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вторая, принесена с неба архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа. Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. Если кому невозможно выполнить, как бы следовало, и этого малого правила по обстоятельствам благословным, то старец советовал читать его во всяком положении. Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. И во время занятий, и на ходьбе, и даже на постели, помню слова Господа, всякий, кто только призывает имя Господне, спасется. Книга пророка Иуиля, глава 2 стих 32, и послание к римлянам, глава 10, стих 13. А кто располагает временем больше, чем какое требуется на это правило, и вдобавок он человек грамотный, то пусть к этому присоединяет и другие полезные молитвословия и чтения, как то чтение нескольких зачал из святого Евангелия и апостолов, чтение канонов акафистов, псалмов и разных других молитв. Читая же «Пусть благодарит он Господа со всяким смирением и за то, что имел время принести ему в жертву, и еще нечто из священных плодов». Таким путем христианин мало-помалу может подниматься наверх христианских добродетелей. В качестве посетителей к нему являлись и знатные государственные люди. Отец Серафим относился к ним с должной честью и с христианской любовью, и, беседуя с ними в таком духе, обращал внимание на важность их сана, поучая их отсюда быть верными Святой Православной Церкви, своему природному государю и Отечеству. Указывая на знаки отличия, украшающие грудь их, Он напоминал им о Христе и Иисусе ради спасения нашего распятым на кресте и говорил, что знаки сии должны служить им живой проповедью о их обязанности. Быть всегда готовыми жертвовать всем, даже если нужно самую жизнью для благо и Церкви. Более же всего, по нуждам того времени, он умолял их охранять великую, святую, православную, кафолическую Церковь, сильно колеблемую и внешними бедствиями, и суетными мудрованиями века. «Этого, — говорил он, — ждет от вас народ русский. К тому должна побуждать вас совесть. Для сего избрал вас и возвеличил государь. К этому обязывает святая церковь и сам Господь Бог, ее основатель и хранитель». В 1825 или 1826 году великий князь Михаил Павлович, посетив инкогнито Саровскую обитель в проезд через Тамбов и Пензу, также заходил к старцу Серафиму и принял от него благословение. Еще гораздо более являлось к нему простых людей, которые требовали не одних советов, но подчас и помощи. Так однажды прибежал в обитель Простой крестьянин с шапкой в руке, с растрепанными волосами, спрашивая в отчаянии у первого встречного инока Батюшка, ты что ли отец Серафим? ⁇ Ему указали отца Серафима. Бросившись туда, он упал к нему в ноги и убедительно говорил, ⁇ Батюшка, у меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий, не знаю, чем кормить буду семью. ⁇ А говорят, Ты угадываешь. Отец Серафим ласково взял его за голову и, приложив к своей, сказал, Огради себя молчанием и поспеши в такое-то, он назвал его, село. Когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо и пройди за дами четыре дома. Там ты увидишь калиточку. Войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча. Крестьянин тотчас с верою и радостью побежал обратно, нигде не останавливаясь. После в Сарове был слух, что он действительно отыскал лошадь в показанном месте. Другой подобный ему случай рассказывал отец Павел, инок Саровский. «Однажды привел я, — говорит он, — к отцу Серафиму молодого крестьянина с уздой в руках, плакавшего о потере своих лошадей» и оставил их одних. Через несколько же времени, встретив опять этого крестьянина, я спросил у него, «Ну что, отыскал ли ты своих лошадей?» «Как же, батюшка, отыскал», — отвечал крестьянин. «Где и как?» — спросил я еще его. А он отвечал, «Отец Серафим сказал мне, чтобы я шел на торг и там увижу их. Я и вышел» и как раз увидал и взял к себе моих лошадок. Жена управляющего селом Елизаревым, находящимся в Ордатовском уезде Нижегородской губернии Маляева, рассказывала следующий случай прозорливости отца Серафима, принадлежавший настоящему времени. Муж мой, Николай Кириллович Маляев, лишившись места управляющего в селе Елизареве, Вскоре получил такое же место в селе Чиреватове, Ордатовского же уезда, и здесь жестоко занемок Это было в 1822 году. Зная мою преданность к отцу Серафиму и его ко мне благоволение, он послал меня к нему попросить его святых молитв и благословения и спросить, может ли он надеяться на выздоровление или нет. Я отправилась в Саров, и по прибытии моем туда нашла, что отец Серафим затворился и никого к себе не принимал. Несмотря на то, я пробралась сквозь множество народа, ожидавшего выхода отца Серафима к его келье, и вдруг старец Божий, как бы провидя мою крайнюю нужду видеть его, показался в дверях своей кельи и, не обращая внимания на остальной народ, обратился ко мне и сказал... Дочь грипина подойди ко мне скорее, потому что тебе нужно поспешить домой. Когда я подошла к нему, он, предупреждая слова мои, дал мне святой воды, антидора, красного вина и несколько сухарей и сказал, вот, скорее вези это к своему мужу. Потом, взяв мою руку, он положил ее к себе на плечо И, дав осязать бывший на нем большой железный крест, сказал, «Вот, дочь моя, сперва мне было тяжело носить это, но ныне весьма приятно. Спеши же теперь и помни мою тяжесть. Прощай». С этими словами он благословил меня и ушел опять в свою келью, где снова затворился и никого к себе не принимал. По приезде домой... Я нашла своего мужа при последних минутах жизни. У него уже отнялся язык. Тогда я вспомнила о кресте старца и поняла, что он предсказывал мне о трауре. Едва дала я по приказанию отца Серафима больному красного вина с антидором и потом святой воды, больной снова заговорил и сказал, «Прости меня, святой отец, в последний раз получаю от тебя благословение». После этих слов... Он благословил еще детей наших, простился со мной и сказал «Великие дела отца Серафима», лег снова и мирно отошел к Господу. Жена управляющего селом Елизарьевым, находящимся в Ордатовском уезде Нижегородской губернии Агриппина Маляева, рассказывала следующий случай прозорливости отца Серафима. Нижегородской губернии Ордатовского уезда в родовом своем имении селе Нучи жили сироты, брат с сестрой, дворяне-помещики Михаил Васильевич и Елена Васильевна Мантурова. Михаил Васильевич много лет служил в Лифляндии на военной службе и женился там на Лифлянской уроженке Анне Михайловне Эрнц, но затем так сильно заболел, что принужден был оставить службу и переехать на жительство в свое имение – село Нучу. Елена Васильевна гораздо моложе своего брата по годам, была веселого характера и мечтала только о светской жизни и скорейшем замужестве. Болезнь Михаила Васильевича Мантурова имела решающее влияние на всю жизнь его, и самые лучшие доктора затруднялись определить ее причину и свойства. Таким образом, Всякая надежда на медицинскую помощь была потеряна, и оставалось обратиться за исцелением к Господу и Его Святой Церкви. Молва о святой жизни батюшки отца Серафима, обижавшей уже всю Россию, конечно, достигла и села Нучи, лежавшего всего в сорока верстах от Сарова. Когда болезнь приняла угрожающие размеры, так что у Михаила Васильевича выпадали кусочки кости из ног. Он решился ехать по совету близких и знакомых в Саров к отцу Серафиму. С большим трудом он был приведен крепостными людьми своими в сени келии старца-затворника. Когда Михаил Васильевич по обычаю сотворил молитву, батюшка, отец Серафим, вышел и милостиво спросил его: "Что пожаловал посмотреть на убогого Серафима?" Мантуров упал ему в ноги и стал слезно просить старца исцелить его от ужасного недуга. Тогда, с живейшим участием и отеческой любовью, трижды спросил его отец Серафим, «Веруешь ли ты Богу?» И, получив также трижды в ответ самое искреннее, сильное, горячее уверение в безусловной вере в Бога, великий старец сказал ему, «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же в то, что верующему» все возможно от бога и потому веруй что и тебя исцелит господь а я у боги серафим помолюсь затем отец серафим посадил михаила васильевича близ гроба стоящего в синях а сам удалился в келью откуда спустя немного времени вышел неся с собою святого елея он приказал манторову раздеться обнажить ноги и, приготовившись потереть их принесенным святым елеем, произнес «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Отец Серафим помазал ноги Михаилу Васильевичу и надел на них чулки из пасконного холста. После того старец вынес из келии большое количество сухарей, всыпал ему их в фалды сюртука и приказал так и идти с ношею в монастырскую гостиницу. Михаил Васильевич вначале исполнил приказание батюшки не без страха, но затем, удостоверившись в совершенном с ним чуде, пришел в невыразимую радость и какой-то благоговейный ужас. Несколько минут тому назад он не был в состоянии взойти в сене к отцу Серафиму без посторонней помощи, а тут вдруг, по слову святого старца, нес уже целую груду сухарей, чувствуя себя совершенно здоровым, крепким и как бы никогда не болевшим. В радости он бросился в ноги отцу Серафиму, лобызая их и благодаря за исцеление. Но великий старец приподнял Михаила Васильевича и строго сказал, «Разве Серафимово дело — мертвить и живить, не низводить в ад и возводить? Что ты, батюшка? Это дело единого Господа, который творит волю боящихся его» и молитву их слушает. Господу всемогущему, да пречистой его матери, даст благодарение. Затем отец Серафим отпустил Мантурова. Прошло некоторое время. Вдруг Михаил Васильевич с ужасом вспомнил про прошедшую болезнь свою, которую он уже начал совершенно забывать, и решил еще раз съездить к отцу Серафиму, принять его благословение. Дорогою Мантуров размышлял, ведь должен же я, как сказал батюшка, поблагодарить Господа. И только он приехал в Саров и вошел к отцу Серафиму, как великий старец встретил его словами, «Радость моя! А ведь мы обещались поблагодарить Господа, что он возвратил нам жизнь-то». Удивясь прозорливости старца, Михаил Васильевич ответил, «Я не знаю, батюшка, чем и как». Что же вы прикажете?» Тогда отец Серафим, взглянув на него особенным образом, весело сказал, «Вот радость моя! Все, что не имеешь, отдай Господу и возьми на себя самопроизвольную нищету». Смутился Мантуров. Тысячи мыслей пробежали у него в голове в один миг, ибо он никак не ожидал такого предложения со стороны великого старца. Ему вспомнился евангельский юноша, которому Христос предложил также добровольную нищету для совершенного пути в Царство Небесное. Ему вспомнилось, что он не один, имеет молодую жену, и что, отдав все, нечем будет жить. Но прозорливый старец, уразумев мысли его, продолжал. Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. Господь тебя не оставит ни всей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный, все будешь иметь. Горячий, впечатлительный, любящий и готовый по чистоте своей души исполнить каждую мысль, каждое требование столь великого и святого старца, которого он видел всего второй раз, но любил уже, без сомнения, больше всего на свете, Михаил Васильевич тотчас ответил. «Согласен, батюшка. Что же благословите мне сделать?» Но великий и мудрый старец, желая испытать пылкого Михаила Васильевича, ответил. «А вот радость моя. Помолимся. Я укажу тебе, как вразумит меня Бог». После этого они расстались, как будущие друзья и самые верные слуги Дивеевской обители, избранной царицей небесною, себе в земной жребий. По благословению батюшки отца Серафима Михаил Васильевич Мантуров продал свое имение, отпустил на свободу крепостных людей своих и, сохранив до времени деньги, купил только в селе Дивееве пятнадцать десятин земли на указанном ему отцом Серафимом месте со строжайшей заповедью хранить эту землю, никогда не продавать, никому не отдавать ее и завещать по смерти Серафимовой обители. На этой земле Михаил Васильевич поселился с женой и стал терпеть недостатки. Он претерпевал множество насмешек от знакомых и друзей, а также упреков от своей жены Анны Михайловны, лютеранки, вовсе не подготовленной к духовным подвигам молодой женщины, не терпящей бедности весьма нетерпеливого и горячего характера, хотя, в общем, хорошей и честной особы Всю жизнь свою чудесный Михаил Васильевич Мантуров, истинный ученик Христов, терпел унижение за свой евангельский поступок, но он переносил все безропотно, молча, терпеливо, смиренно, кротко, с благодушием, по любви и необычайной вере своей к святому старцу, во всем беспрекословно его слушаясь, не делая шага без его благословения, как бы предав всего себя и всю жизнь свою в руки отца Серафима. Неудивительно, что Михаил Васильевич стал наивернейшим учеником отца Серафима и наиближайшим, любимейшим его другом. Батюшка, отец Серафим... Говоря о нем с кем бы то ни было, не иначе называл его как Мишенька, и все, касающееся устройства Дивеева, поручал только ему одному, вследствие чего все знали это и свято чтили Мантурова, повинуясь ему во всем беспрекословно, как бы распорядителю самого батюшки. До какой степени доходила нужда и что переживали Мантуровы, неся крест добровольной нищеты? можно судить по записанному рассказу самой Анны Михайловны, когда она жила в Дивееве вдовою и тайную монахиней. «Часто и почти непрестанно, — говорила Анна Михайловна, — я роптала и негодовала на покойного мужа за произвольную нищету его. Говорю я, бывало, ну, можно почитать старца, можно любить его и верить им, да уже не до такой степени». Михаил Васильевич все бывало слушает, вздыхает и молчит. Меня это еще более раздражало. Так вот раз, когда мы до того уже дошли зимою, что не было чем осветить комнату, а вечера длинные, тоскливые, темные, я раздосадовалась, разворчалась, расплакалась без удержу, сперва вознегодовала на Михаила Васильевича, потом на самого батюшку отца Серафима, Начала роптать и жаловаться на горькую судьбу мою. А Михаил Васильевич все молчит да вздыхает. Вдруг слышу какой-то треск. Смотрю, Господи, страх и ужас напал на меня. Боюсь смотреть и глазам своим не верю. Пустая, без масла лампада и образов Вдруг осветилась белым огоньком И оказалась полную елея. Тогда я залилась слезами, рыдая и все повторяя. «Батюшка Серафим, угодник Божий, прости меня, Христа ради, окаянную раптунию недостойную, никогда более не буду». И теперь без страха не могу вспомнить этого. С тех пор я никогда не позволяла себе роптать и, как ни трудно бывало, а все терпела. Из записок Николая Александровича Матавилова и тетради первых рассказов, записанных за монахинями. Отец Серафим после исцеления Михаила Васильевича Мантурова начал принимать других посетителей и верное обещанию данному отцу Пахомию не забывал Дивеевской общины. Он посылал некоторых послушников к начальнице Ксении Михайловне и ежедневно молясь о них, получал откровение о будущем этой общины, что видно из поручений, даваемых им Михаилу Васильевичу Мантурову. Последний довольно часто уже ездил в Дивеево. Вскоре произошел весьма неприятный эпизод из-за наговоров управляющего местного помещика, знаменитого генерал-губернатора города Москвы, графа Закревского. По приезде последнего в свои имения Почему-то управляющему его потребовалось доложить, что девеевская общинка есть не что иное, как скопище развратных беглых девок. Граф Закревский потребовал к себе в контору почтенную старицу Ксению Михайловну, и, не разобрав ничего, при всех неслыханно грубо оскорбил ее. Михаил Васильевич в негодовании поспешил рассказать все произошедшее батюшке, отцу Серафиму. Старец же поручил Михаилу Васильевичу, не горячась и не оскорбляя, кротко объяснить всесильному графу его ошибку, заключающуюся в превратном понимании, новоустрояющейся во славу Божию общины, и выразить ему, что он совершенно напрасно оскорбил ничем не повинную Божию старецу. Затем, низко кланяясь графу, смиреннейше благодарить его За им соделываемое благодеяние этой общинки. Всегда буквально и беспрекословно послушный Михаил Васильевич дождался приезда в Саров, и по выходе его из храма громко при всех, не боясь силы и славы графа Закревского, выразил ему все, что приказал старец и на непозволительно грубые зато ругательство и угрозы рассерженного всесильного генерал-губернатора смирил себя, подавил свое негодование, перенес молча оскорбление своего достоинства и всеусерднейше, кланяясь, благодарил его за соделываемое им благодеяние этой же общинки. Впоследствии подтвердилось и объяснилось предсказание отца Серафима, приехав в Москву, Граф Закревский поднял большой шум, выразил свое негодование, по которому было немедленно наряжено два следствия об общинке – светское и духовное, которые окончились полным оправданием ее и официальным признанием ее общинкой при Казанской церкви. Хотя она и не получила вполне документальные утверждения от епархии, тем не менее, как бы приобрела через это Законное дозволение на свое существование. Протеерей отец Василий Садовский пишет в своих записках по этому поводу следующее. Матушка Ксения Михайловна правила шестьюдесятью сестрами целых 43 года. Когда графиня Толстая проездом своей имени посетила общинку и убедилась в богоугодном житии сестер, то соболезную богому их положению подарила им небольшую полосу своей земли, прилегающую к земле общинки. За это враг, не богоугодного жития сестера во дворении здесь обители, воздвигнул по попущению Божьему великую на них скорбь и смуту. Ксении Михайловне даровано было претерпеть и понести унижение клевету ради общинки. Вот как это было. Узнав о подаренной графине полосе земли, недовольный зато управляющий зятей ее, тогда московского генерал-губернатора графа Закревского, немедля донес о том своему господину велико, возможно, грязно и черно, оклеветав собрание сестер в селе Дивееве, и все выставил в совершенно превратном виде. Почему верующий правдивости его слов граф, проездом свое имение, при виде ничего не значащей и подошедшей к нему с просьбой старицы Ксении Михайловны, вскипел негодованием до самозабвения и грозно закричал «Ах ты, старая развратница!». Осыпав ее потоком ругательных слов, граф велел вытолкать старицу вон, но она, не будучи в состоянии даже что-либо вымолвить, зашаталась и тут же упала замертво, так что долго не могли ее привести в сознание. Зная батюшку Серафима за раба Божия и великого прозорливца, матушка Ксения Михайловна после этого случая стала еще строже, суровее и часто говорила «Дитятки, дитятки, живите вы посмирнее, ведь батюшка-то Серафим сказал мне, никак тебе не обойтись, матушка, хотя и перед концом твоей жизни, а непременно, как хочешь, должна будешь ты посидеть в темнице». Вот так я и гляжу. Накличите вы чего, и засадят меня из-за вас в темницу. В 1823 году однажды потребовал к себе батюшка отец Серафим Михаила Васильевича и, взяв колышек, перекрестился, поцеловал его, то же самое велел сделать Мантурово, потом поклонился своему Мишеньке в ноги и сказал «Ступай ты, батюшка, в Дивеево. Как придешь, встань там напротив самого среднего алтарного окна Казанской церкви, Отсчитай столько-то шагов, число забыто. И как отсчитаешь, батюшка, тут будет мешка. Вот от нее ты еще, батюшка, отсчитай столько-то шагов, число забыто, И придет пахотная земля. Потом отсчитай еще столько-то шагов, число забыто, и придет луговина». Тут, как придешь, по глазамеру, рассчитай, батюшка, где придется самая серединка. Да в срединке-то самой. Этот колышек и вбей, чтобы хоть немного, а видно бы его было. Вот, батюшка, что прошу тебя, сделай это. Поехал Михаил Васильевич в Дивеево и, очутившись на указанном батюшкой заглазном месте, пришел просто в ужас от удивления. Это было только поле и все его шаги сошлись с батюшкиными размерами. Мантуров исполнил все в точности и вбил колышек в назначенном месте. Когда Михаил Васильевич вернулся с докладом к батюшке, то отец Серафим опять молча поклонился ему в ноги и был необыкновенно радостен и весел. Целый год отец Серафим ничего не вспоминал о колышке и отмеренном поле в Дивееве, Так что Михаил Васильевич, ровно ничего не зная и не понимая в притче великого старца, порешил, что отец Серафим забыл уже это. Но вдруг батюшка, потребовав Михаила Васильевича к себе, дал ему на этот раз уже четыре небольших колышка, перекрестившись, поцеловав их, и заставил Мантурова сделать то же, поклонился ему в ноги и сказал. «Теперь, батюшка...» Сходи опять туда же, в Дивеево, на то место, где, помнишь, ты в прошлый год вбил колышек. И там, по равному же размеру, по четырем углам, около большого-то колышка, и вбей эти четыре. А чтобы как-либо не затерялись они, батюшка, ты возьми камешков, да и положи на них, по кучке, чтобы после не спутаться, а заметно бы место их было. Исполнив точности, Мантуров вернулся с докладом к батюшке. Отец Серафим опять молча, но весело и радостно встретил его и поклонился ему в ноги. Терялся Михаил Васильевич в догадках, что это все значило и что должно совершиться. А спросить не осмеливался. Наконец, в 1826 году на этом самом месте возникла мельница, питательница Дивеевских сирот. сестре Михаила Васильевича и Елене Васильевне, в 1822 году едва минуло 17 лет, и она сделалась невестой. Успокоенный с этой стороны, Михаил Васильевич не видел препятствия удалиться от мира и служить всецело Господу и отцу Серафиму. Но жизнь Елены Васильевны как-то вдруг непонятно странно изменилась. Искренне и горячо любя жениха своего, который ей чрезвычайно нравился, она неожиданно отвергла его, сама того не понимая. «Не знаю, почему, не могу понять», говорила она брату. «Он мне не дал повода разлюбить себя, но, однако, страшно мне опротивил. Свадьба расстроилась, и крайне веселый характер ее, любовь к светской общественной жизни, молодость, стремление к веселью и забавам пугали родных». И не предвещали хорошего при семейной ее обстановке. А духовном она, конечно, не имела ни малейшего понятия. Вскоре скончался единственный богатый родственник Мантуровых, давно из виду потерянный, отец их матери. Находясь при смерти, дедушка через газеты вызывал их к себе, дабы передать им свое состояние. Михаила Васильевича в то время не было дома а потому, чтобы не замедлить, Елене Васильевне пришлось ехать одной, с дворовыми людьми. Недолго думая, она отправилась, но уже не застала дедов живых и присутствовала только на похоронах. Потрясенная этим несчастьем, она заболела горячкой и, как только немного окрепла, пустилась в обратный путь. В уездном городе княгинини Нижегородской губернии, Пришлось остановиться на почтовой станции, и Елена Васильевна вздумала напиться в ней чаю, для чего послала людей распорядиться, а сама осталась сидеть в карете. Хотя человек отговаривал свою барышню и настаивал, чтобы она отдохнула в почтовой комнате, но Елена Васильевна уступила только, обещав пить чай на станции, а пока его приготовляют, осталось сидеть в карете. Не смея далее прикословить своей госпоже, люди поспешно занялись приготовлением чая, и когда пришло время, горничная выслала лакея просить барышню кушать. Едва успел лакей спуститься по лестнице на подъезд станции, как вскрикнул при виде Елены Васильевны и замер на месте. Она стояла во весь рост, совершенно опрокинувшись назад, едва держалась конвульсивно за дверцу полуоткрытой кареты и на лице выражались такой ужас и страх, что немыслимо передать его словами. Немая, сильно увеличенными глазами, бледная, как смерть, она уже не могла держаться на ногах. Казалось, еще момент, и она упадет на землю замертво. Лакей и все сбежавшиеся на его крик люди кинулись на помощь Елене Васильевне, бережно взяли ее и внесли в комнату пробовали узнать, в чем дело, спрашивали ее, но Елена Васильевна лишилась языка и оставалась в бессознательном положении или, вернее, в оцепенении от охватившего ее ужаса. Горничная, предполагая, что барышня умирает, сказала, «Не позвать ли вам священника, барышня?» После того, как она несколько раз повторила этот вопрос, елена васильевна точно начала приходить в себя и даже с радостной улыбкой уцепившись за девушку и как бы боясь ее отпустить прошептала да да когда явился священник елена васильевна была уже в сознании и язык и рассудок действовали по прежнему она исповедовалась и причастилась к святых тайн затем целый день не отпускала от себя священника и все еще в страхе держалась за его одежду. Пробыв таким образом в княгинине и успокоясь от всего произошедшего с нею, Елена Васильевна поехала домой, где ей рассказала брату и невестке следующее. Оставаясь одна в карете, я немного вздремнула, и когда открыла глаза, то никого не было, по-прежнему около меня. Наконец вздумала выйти и сама открыла дверцу кареты, Но лишь ступила на подножку, невольно почему-то взглянула вверх, и увидела я над своей головой огромного, страшного змея. Он был черен и страшно безобразен, из пасти его выходило пламя, и пасть эта казалась такой большой, что я чувствовала, что змей совершенно поглотит меня. Видя, как он надо мной вьется и все спускается ниже и ниже, даже ощущая уже дыхание его, Я в ужасе не имела сил позвать на помощь, но, наконец, вырвалась из захватившего меня оцепенения и закричала «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь!» Страшный змей в одну секунду взвился вверх и исчез, но я не могла прийти в себя от ужаса. Михаил Васильевич долго не мог опомниться от случившегося с его сестрой, а Елена Васильевна, как бы чудно спасенная от врага человечества, совершенно изменилась в характере. Она сделалась серьезная, духовно настроенная и стала читать священные книги. Мирская жизнь стала ей невыносима, и она жаждала поскорее уйти в монастырь и совсем затвориться в нем». Страшась гнева матери Божией За неисполнение данного ее обета. Вскоре Елена Васильевна поехала в Саров К отцу Серафиму Просить его благословения На поступление в монастырь. Батюшка крайне удивил ее, Сказав, нет, матушка, Что ты это задумала? В монастырь нет, радость моя. Ты выйдешь замуж. Что это вы, батюшка, Испуганно сказала Елена Васильевна. — Ни за что не пойду замуж. Я не могу. Дала обещание Царице Небесной идти в монастырь, и она накажет меня. — Нет, радость моя, — продолжал старец. — Отчего же тебе не выйти замуж? Жених у тебя будет хороший, благочестивый, матушка. И все тебе завидовать будут. — Нет, ты не думай, матушка. Ты непременно выйдешь замуж, радость моя. «Что это вы говорите, батюшка? Да я не могу, не хочу я замуж!» — возражала Елена Васильевна. Но старец стоял на своем и твердил одно. «Нет, нет, радость моя, тебе уже никак нельзя. Ты должна и непременно выйдешь замуж, матушка». Елена Васильевна уехала недовольная, разогорченная и, вернувшись домой, много молилась, плакала просила у Царицы Небесной помощи и вразумления. Еще с большим рвением принялась она за чтение творения святых отцов. Чем больше она плакала и молилась, тем сильнее разгоралось в ней желание посвятить себя Богу. Много раз проверяла она себя и все более и более убеждалась, что все светское, мирское ей не по духу, и она совершенно изменилась. Несколько раз... Елена Васильевна ездила к отцу Серафиму, и он все твердил одно, что она должна выйти замуж, а не идти в монастырь. Так целых три года готовил ее батюшка-отец Серафим к предстоящей перемене в ее жизни и к поступлению в Серафимову общину, которую он начал устраивать в 1825 году и заставлял работать над собою, упражняться в молитве. И приобретать необходимое терпение. Она, конечно, этого не понимала, и, невзирая на просьбы, желания и мольбы Елены Васильевны, отец Серафим однажды сказал ей в духовном смысле следующее: И даже вот что еще скажу тебе, радость моя. Когда ты будешь в тягостях-то, так не будь слишком на все скора. Ты слишком скора, радость моя, а это не годится. Будь. Тогда ты потише. Вот как ходить ты будешь, не шагай так-то большими шагами, а все потихоньку, да потихоньку. Если так-то пойдешь, благополучно и снесешь. И, показав при этом видимым примером, как должно ходить осторожно, продолжал. Вот радость моя. Так же и поднимать, если тебе что случится, не надо так вдруг, скоро и сразу. А вот так. Сперва понемногу нагибаться, а потом точно так же все понемногу же и разгибаться. Снова видимым примером показал отец Серафим и прибавил: Тогда благополучность несешь. Этими словами старец довел Елену Васильевну до отчаяния. Сильно негодуя на него, она решилась не обращаться к нему и съездить в муром, в женский монастырь. Там. Ей и игумения, конечно, сказала только приятное, и Елена Васильевна тотчас купила себе в Муромском монастыре келью. По возвращении домой она стала совсем уже собираться, прощаться, но перед окончательным отъездом все-таки не вытерпела и отправилась в Саров проститься со старцем, отцом Серафимом. Каково же было ее удивление и каков ужас! когда вышедший к ней навстречу отец Серафим, ничего не спрашивая, прямо и строго сказал ей, «Нет тебе дороги в Муром, матушка. Никакой нет дороги. И нет тебе и моего благословения. И что это ты? Ты должна замуж выйти, и у тебя преблагочестивейший жених будет, радость моя». Прозорливость старца, доказавшая его святость, обезоруживало каждого приходящего к нему и действовавшего по своей воле. Сердце невольно привязывалось к такому праведнику, и Елена Васильевна почувствовала, что без отца Серафима все-таки нельзя ей жить, тем более что в Мураме нету кого будет и спрашивать наставления и совета. Отец Серафим приказал ей пожертвовать Муромскому монастырю данные за келью деньги и не ездить больше туда. Но и Елена Васильевна на этот раз не почувствовала отчаяния, а, напротив, вполне смирилась и возвратилась домой, заливаясь слезами. Она опять заперлась в свою комнату, из которой почти не выходила уже целых три года, проводя в ней жизнь отшельника, отрешенная от всего и всех. Что она делала в своей комнате и как молилась, никому не было известно. Но неожиданный случай убедил Михаила Васильевича и всех живущих в доме, насколько она трудилась уже на пути духовного совершенства. Разразилась страшная гроза вблизи дома, в котором жили Мантуровы. Раскаты и удары молнии были ужасны, так что все решительно собрались в комнату Елены Васильевны, где теплилась лампада, горели свечи, и она покойно молилась. Во время одного из страшных ударов со стороны двора Вдруг в углу, под полом и под образами раздался совершенно неестественный и отвратительный крик, как бы кошки. Но крик этот был настолько силен, неожидан и неприятен, что Михаил Васильевич, жена его и все бросились невольно к киоту, перед которым молилась Елена Васильевна. — Не бойтесь, братец, — сказала она спокойно. — Чего испугалась, сестрица? Ведь это дьявол. — Вот, — прибавила она, сотворив знамение креста, на том самом месте, откуда был слышен крик, — вот и нет его. Разве он что-либо может? Действительно, тотчас выдворилась полная тишина. Через полгода после последнего свидания с отцом Серафимом Елена Васильевна опять поехала в Саров. Она стала неотступна, но смиренно просить старца благословить ее на подвиг монашества. На этот раз отец Серафим сказал ей, «Ну что ж, если тебе уж так хочется, то пойди вот. За двенадцать верст отсюда есть маленькая общинка матушки Агафьи Семеновны, полковницы Мельгуновой. Погости там, радость моя, и испытай себя». Елена Васильевна в неизреченной радости и о неописанном восторге поехала из Сарова прямо к матушке Ксении Михайловне и совсем поселилась в Дивееве. За теснотой помещения Елена Васильевна заняла крошечный чуланчик около маленькой келии, которая выходила крылечком к западной стене Казанской церкви. Часто на этом крылечке сиживала подолгу молча Елена Васильевна погруженная будто в думу и в немом созерцании храма Божия и премудро созданной окружающей природы, не переставая умом и сердцем упражняться в Иисусовой молитве. Ей было тогда двадцать лет отроду, в 1825 году. Через месяц после переезда Елены Васильевны в Дивеево ее потребовал к себе батюшка-отец Серафим и сказал... Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться. Елена Васильевна, испуганная, зарыдала и воскликнула. «Не хочу я замуж, батюшка!» Но отец Серафим успокоил ее, говоря. «Ты все еще не понимаешь меня, матушка. Ты только скажи начальнице-то, Ксении Михайловне, что отец Серафим приказал с женихом тебе обручиться, в черненькую одежку одеться». Ведь вот как замуж-то выйти, матушка! Ведь вот какой жених-то, радость моя! Много и усладительно беседовал с ней отец Серафим, говоря, Матушка, виден мне весь путь твой, боголюбивый. Тут тебе и назначено жить. Лучше этого места нигде нет для спасения. Тут матушка Агафья Семеновна в мощах почивает. Ты ходи к ней каждый вечер. Она тут каждый день ходила, и ты подражай ей так потому что тебе этим же путем надо идти. А если не будешь идти им, то и не можешь спастись. Ежели быть львом, радость моя, то трудно и мудрено, я на себя возьму. Но будь голубем, и все между собою будьте как голубки. Вот и поживи-ка ты тут три года голубим, Я тебе помогу, вот тебе на то и мое наставление». За послушание читай всегда Акафист, Псалтирь, Псалмы и правила с отправляй. Сиди да приди, а пусть другая сестра тебе все приготовляет, треплет лен, мыкает мочки, а ты только приди и будешь учиться ткать. Пусть сестра сидит возле тебя да указывает. Всегда будь в молчании, ни с кем не говори. Отвечая только на самые наинужнейшие вопросы, и то, аки с трудом. останут много спрашивать, отвечай, я не знаю. Если случайно услышишь, что кто неполезное между собой говорит, скорее уходи, дабы не внить его искушение. Никогда не будь в праздности. Оберегай себя, чтобы не пришла какая мысль. Всегда будь в занятии. Чтобы не впадать в сон, употребляй мало пищи. В среду и пяток вкушай только раз. От пробуждения до обеда читай «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». А от обеда до сна, Пресвятая Богородица, спаси нас. Вечером выйди на двор и молись сто раз Иисусу, сто раз владычице, и никому не сказывай, а так молись, чтобы никто того не видал, даже бы и не подумал, и будешь ты океангел. И пока них твой в отсутствии, ты не унывай, а крепись лишь и больше улыбайся. Так молитвую, вечно неразлучную молитвую, и приготовляй все. Он и придет ночью тихонько и принесет тебе кольцо, перстенек, как Екатерине-то великомученице матушки. Так вот три года и приготовляйся, радость моя, чтобы в три года все у тебя готово бы было. О, какая неизреченная радость-то тогда будет, матушка! Это я о пострижении тебе говорю, матушка. Через три года постригайся, приуготовив себя, ранее не нужно. А как пострижешься-то, то будет у тебя в груди благодать воздыматься все более и более». А каково будет тогда? Когда архангел говорил, представ пред Божией матерью, благовестил ей, то она немного смутилась и тут же сказала, «Сероба Господня, будем мне по глаголу Твоему». Тогда вот и ты скажи так же, буди мне по глаголу Твоему. Вот о каком браке и женихе я тебе толкую, матушка. Ты слушай меня» и никому до времени того не говори, но верь, что все мною реченное тебе сбудется, радость моя. Из записок протоиерея отца Василия Садовского и из записок Николая Александровича Мотовилова. Не помни себя от радости, Елена Васильевна возвратилась домой, в Дивеево, и, надев все монашеское, простое, начала с живейшей любовью нести прежние свои подвиги, пребывая в непрестанной молитве и постоянном созерцании и совершенном молчании. Так как маленькая кель ее была беспокойна, переполнена сестрами, то батюшка, отец Серафим, благословил Михаила Васильевича Мантурова построить ей другую, также небольшую келью, в которой она и поселилась со своей крепостной девушкой Устиньей чрезвычайно любившие ее. После смерти Устинии с Еленой Васильевной жили две послушницы – Агафия и Ксения Васильевна. К отцу Серафиму было еще весьма близко семейство крестьян Нижегородской губернии Ордатовского уезда, деревни Погибловой, Милюковы. Это праведное семейство состояло из брата, Ивана Семеновича Милюкова, и двух сестер, Просковья Семеновны, и Марии Семеновны. Прасковья Семеновна поступила в общину матери Александры по благословению батюшки отца Серафима и была высокой жизни. В 1823 году, 21 ноября, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, она пришла к отцу Серафиму со своей 13-летней сестрой, Марией Семеновной, которая, как рассказывала Прасковья Семеновна, и за нею записана в документах, хранящихся в Дивееве, увязалась за нею. Великий старец, провидев, что девочка Мария есть избранный сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться домой, а приказал оставаться в общине. Таким образом, тринадцатилетняя Мария Семеновна поступила в число избранных серафимовских сирот. Это была необыкновенная, невиданная доселе отраковица, ни с чем не сравненная, Ангелоподобное, дитя Божие, избранница и раба Божия, с таких лет вела подвижническую жизнь, превосходя по суровости даже сестер общины, отличавшихся строгостью жизни, начиная с самой начальницы, Ксении Михайловны. Непрестанная молитва была ее пищей, и только на необходимейшие вопросы она отвечала с небесной кротостью. Она была почти молчальница, и батюшка, отец Серафим, особенно нежно и исключительно любила ее, посвящая во все откровения свои, будущую славу обители и разные тайны, заповедуя не говорить о том до времени, что и выполнила она свято, невзирая на просьбы и мольбы окружающих сестер и родных. Когда она возвращалась от батюшки отца Серафима, то вся сияла неземною радостью. Как увидим вскоре, Мария Семеновна только шесть лет прожила в общине и девятнадцати лет отошла ко Господу, как бы мирно и тихо уснула. По сестре своей, Прасковье Семеновне, удостоенной от Господа дара прозорливости, брат ее, Иван Семенович, стал близок к отцу Серафиму. Он ходил работать к батюшке, и впоследствии его дети, три дочери, поступили в Дивеевскую общину, а сам он кончил жизнь монахом в Саровской пустыне. Дочь его, Елена Ивановна, с пятилетнего возраста жила у тетки Прасковьи Семеновны и изредка бывала у батюшки отца Серафима, который занимался ею, ласкал, заигрывал и пророчески сказал, что она будет великая госпожа, благодетельница Дивеева. Приходившим с нею сестрам, отец Серафим приказывал кланяться малютке и благодарить за будущее благодеяние ее для обителей. Действительно, выйдя замуж за друга и горячего почитателя отца Серафима Николая Александровича Матавилова, она до сих пор продолжает оказывать помощь монастырю и, живя ныне в Дивееве по смерти мужа, напоминает собою блаженные прошлые времена управления Ксении Михайловны. Возрождение обители при отце Серафиме, святые дни наставничества великого старца, любовь к Дивееву искреннего и любвеобильного Николая Александровича Матавилова и, наконец, дополняет личными духовными качествами и добродетелями чудный ряд сирот-молитвенец отца Серафима. За покойным старцем Саровской пустыни Иваном Семеновичем Милюковым, имевшим послушание привратника, Записан был следующий рассказ. «Будучи еще мирским крестьянином, — говорил он, — я часто работал у батюшки Серафима, и много-много чудного он мне предсказывал о девееве и всегда говорил, если кто моих сирот девушек обидит, тот велие получит от Господа наказание, а кто заступит за них и в нужде защитит, и поможет, и зальется на того, велие милость Божия свыше». Кто даже сердцем воздохнет да пожалеет их, и того Господь наградит. И скажу тебе, батюшка, помни, счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеева. Помни заповедь батюшкину, я всегда это говорил и всем говорю. Кроме Мелюковых, была очень близка к батюшке отцу Серафиму и любимой им сестра Ксения Васильевна Путкова, постриженная в монашество под именем Капиталины. Она ходила к отцу Серафиму часто, еще будучи крестьянской девушкой, и осталась в Дивееве почти насильно, полагаясь на слова батюшки. Однажды отец Серафим стал уговаривать ее поселиться в Дивеевской общине. Молодая и красивая Ксения никак не ожидала себе такой судьбы, так как жила в родительском доме в довольстве, и мать сильно любила ее. У Ксении был, кроме того, жених, которому она платила взаимной любовью. С другой стороны, девеевская община, еще не устроенная, без церкви и без земли, не нравилась ей. Ксении не хотелось променять домашний покой и удобство на суровость и нужду обителей. Нет, батюшка, не хочу, не смогу никак, ответила ему Ксения. Послушай, радость моя, продолжал отец Серафим. Да так-то сладостно хорошо, прибавляла Ксения. Я тебе открою тайну. Только смотри, умолчи ее до времени. Сама Божия Матерь ведь избрала это место. А чего царица-то небесная не возможит, все будет у ней. Вот она приказала мне, убогому Серафиму, поставить мельницу для девушек в два постава, чтобы она вечно кормила бы их. Потом благословила Матерь-то Божья и церковь им свою выстроить, матушка. Вот радость моя, благодать-то у нас какая. И мельница, и церковь, и земля, и все, все свое у нас будет. Это я тебе только говорю, а ты умолчи до времени. Ксения, хотя и слушала батюшку, но странно показалось ей, как все это может возникнуть, когда ничего нету обители, и сама земля чужая кругом, когда отец Серафим, провидя ее мысли, взял за руку, потрясая ее, и произнес. — Ведь вот ты какая! Говоришь, что любишь меня, а усомнилась и не веришь у убогому Серафиму. Поверь, поверь мне, матушка. Все это совершится. Вид отца Серафима при этом был чудесен, привлекателен и весьма вдруг просветлел. Ксения не могла более колебаться, смотря на чудного старца, и согласилась поступить в общину. Чтобы не огорчить жениха и родителей совершенным отказом, она стала жаловаться на нездоровье, затем просила отсрочить свадьбу на год а сама все чаще и чаще отпрашивалась к батюшке-отцу Серафиму. По его молитвам совершилось так, что родители согласились отдать Ксению в общинку к начальнице Ксении Михайловне. Вера ее в силу молитв батюшки укрепилась после следующего случая. Через год пришла она однажды с другой сестрой вечером к батюшке-отцу Серафиму за приказанием. Отпуская их до утра в гостиницу, он сказал им вслед. «Кто бы к вам ночью не взошел, не вставайте, не откликайтесь и не говорите, и не пускайте никого». Они обещались и ушли. В гостиницу, когда сестра заснула, а Ксения еще только собиралась заснуть, действительно вдруг взошел незнакомый монах и спросил, «Кто тут?» Ксения ответила, что «Дивеевские», Но так как она ходила еще в мирском платье, то он полюбопытствовал, кто она такая. Он оказался земляком Ксении, и она заслушалась его, забывая приказания батюшки. Увлекаясь в разговоре, она, однако, вспомнила отца Серафима. Когда монах ушел, она начала горько плакать, и от страха, что ей придется отвечать батюшке, она не спала всю ночь. Утром у батюшки застало того самого монаха. И отец Серафим разговаривал с ним очень любезно. Ксения отвернулась, а когда ушел монах, то упала батюшки в ноги и стала просить прощения. «То-то вот», — сказал отец Серафим, — «не послушала меня. А знаешь ли, что я ныне всю ночь только за тебя одну молился, и если бы не молитва моя, пропала бы ты? Вот как надо быть осторожной и хранить себя». Потому ведь вы, глупые, сами не видите и не знаете, как погибаете. Ведь секунда одна, ну да полно полна радость моя. Встань, Господь тебя простит. Ведь теперь ты еще больше моя, ибо я тебя ныне ночью аки добычу у льва из зуб вырвал. Не менее близок к отцу Серафиму был второй священник Казанской церкви, Отец Василий Никитич Садовский, который с годами достиг высшей духовности и сделался истинным отцом и другом серафимовых сирот. Родившись в 1800 году, он определился по окончании воспитания в Нижегородской семинарии около 1825 года в Казанскую церковь и 28 лет состоял приходским священником, а затем переведен в Дивеевский монастырь. Тридцать лет он был благочинным. Николай Александрович Мотовилов много говорит о нем в своих записках и называет его высокодобродетельным человеком, несомненной чистейшей совести, исполненным крепчайшей веры и евангельской правды, глубоко уважаемым всеми, известным батюшке, отцу Серафиму, которого святой старец всегда лично руководил. Княгиня Колончакова рассказывала о прозорливости отца Серафима следующее обстоятельство. 1824 года, 14 сентября, я удостоилась быть у отца Серафима и получить от него благословение. Я пришла к нему с той целью, чтобы спросить у него о своем брате, бывшем в военной службе, и не уведомлявшем нас о себе около четырех лет. Еще не успел я сказать ни слова о своем намерении, как старец, предупреждая слова мои, сказал, «Ты много не огорчайся. Во всяком роде бывает траур». Когда же начала я говорить ему о своем брате, он отвечал мне, «Об этом-то не могу не сказать, чтобы ты его поминала за упокой». Прозорливость его действительно оправдалась. Через три месяца после нашего разговора я получила известие из того полка, где служил брат мой, что его уже нет на свете. Другой случай прозорливости поведала некая госпожа Н.Н. В 1825 году в первый раз посетила я с сестрой Саровскую пустынь с пламенным желанием увидеть старца Серафима и получить от него благословение. Сестра моя первая удостоилась видеть его после утренни и была в восхищении от его ласкового приема. Я же не могла видеть его вместе с ней, потому что не была у заутренней по причине сильной головной боли. По окончании же обедни отправились мы обе к благочестивому старцу в келью. Дорога я заметила, что служитель сестры моей нес за нами две бутылки и полюбопытствовала спросить у сестры, Что такое несет он? Сестра отвечала, что она пожелала по примеру других посетителей Сарова принести в дар отцу Серафиму немного церковного вина и масла. Я же, не зная об этом прежде и не имея с собой в то время ничего, чтобы могла и со своей стороны принести также в дар отцу Серафиму, очень опечалилась. Но сестра, видя мое смущение, предложила мне взять одну из этих бутылей и поднести ее старцу от себя. Я очень обрадовалась этому предложению, и таким образом мы пришли в келью отца Серафима. Когда я взглянула на праведного старца, то уже не хотела ни на что более смотреть в его кельи. Я не могла свести глаз с его лица, в котором дышала доброта, смирение и святость. Он принял нас как отец детей, давал нам просфор, и красного вина, снимал с себя крест и давал нам целовать его, сестра подала ему принесенную бутылку церковного вина, и он принял ее очень милостиво и благословил сестру. Потом и я подала ему бутылку с маслом. Старец, взяв ее также милостиво, вдруг сказал мне, «Вперед, если вздумаешь, матушка, что принести мне, то свое принеси». И, заметив в какое я пришла смущение и замешательство от этих слов, тотчас же прибавил самым кротким тоном. «Я хотел, матушка, сказать тебе, что если ты живешь в деревне, то, верно, там есть пчелы. Так ты велела бы из воску насучить свечей, тогда бы это и было твое». После этого он начал беседовать с нами о пользе душ наших, Много говорил о спасительном пути христианском, и каждое слово его запечатлевалось в сердце нашем. Принимая к себе всех посетителей, сам отец Серафим, однако же, никуда не выходил из кельи и, снявши с уст своих печать молчания, не оставил затвора. Так жил он в течение пятнадцати лет. Но, наконец, с благословения Божие! Отец Серафим решился выйти из затвора и, не покидая монастыря, посещать пустыню и о Господе трудиться в ней для спасения себя и ближних. Аудиокнига представлена порталом «Предание.ру». Продолжение в следующей части или на портале ру